о царстве Божьем. Плоские люди, привязанные всею душой к земной жизни, знакомые с законом Божьим поверхностно, по букве, по одному школьному изучению его, чуждые закону Божьему по духу, по сердцу, по жизни, по делам своим, словом сказать фарисеи, вопросили Господа: "Когда приидет царствие Божие?" Евангелие от Луки, глава 17, стих 20. Вопрос, разумеется, сделан не от искренности сердца, не с благою целью. Он сделан легкомысленно, из любопытства узнать, какой последует ответ. Коварные и злобные фарисеи надеялись, что Господь доставит им повод к удобному обвинению Господа. Составив в себе понятие о мессии, как о великолепном царе и громком завоевателе, видя мессию в образе убогого странника, не имеющего где главу подклонить, фарисеи предложили вопрос, прикрывая им насмешку, и выразили в нем свое плотское мудрование, чуждое и враждебное разуму Божию. Послание к римлянам, глава 8, стих 7. Господь дал ответ к... которые приличествуют всем без исключения плотским людям, привязанным к миру, проводящим греховную жизнь среди непрерывных житейских забот и вещественного наслаждения. Бога человек отвечал фарисеям: "Не придёт Царствие Божие с соблюдением", то есть Царство Божие не придёт приметным образом для чувственных очей. Не жерекут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 Это значит, надо оставить плотскую и греховную жизнь. Потом посредством покаяния и жительства по евангельским заповедям очистите и украсите душевный храм. По совершении чего Святой Дух осеняет его, совершает окончательное очищение и убранство. В такой храм нисходит Бог и учреждает в нём своё духовное, невидимое но вместе вполне ощущаемое и познаваемое царство. Кто приял внутрь себя царство Божие, тот может иметь ясное понятие о втором пришествии Бога человека. Тот может узнать и избежать Антихриста или противостать ему. Кто же не приял внутри себя царство Божие, тот не узнает Антихриста. Тот непременно считает, непонятным для себя образом соделается его последователем. Тот не узнает приближающейся кончины мира и наступающего страшного второго пришествия Христова. Ону застанет его не готовым. Ни какое человеческое учение, никакое учение словом и словами недостаточно для наставления тому, что требует наставления в душевной клети. наставления от самого Бога. Стяжавший внутри себя Царствие Божие, имеет руководителем Святого Духа, который наставляет всякой истине, руководимого им человека. Евангелие от Анна, глава 16, стих 13. Не допускает его быть обманутым ложью, облекающейся для удобнейшего обмана в призраки истины. Очень верно, сказал некоторый блаженный инок, беседуя об антихристе. Многие имеют веровать в антихриста и станут славить его как бога крепкого. И мущие Бога всегда в себе и просвщённые сердцами увидят истинну чистую веру и познают его. Всем бо им мужцам боговидение Божие и разум Тогда разумно будет пришествие учителя. И мущим же присно ум в вещах жития сего, и любящим земная непонятность е е будет. Привязана бо суть в вещах житейских. Аще и услышат слово, то не им утверы, но паче омерзитым глаголей сия. Письма Георгия Затворника Задонского. Книга 1, статья 62. Издание 1850 года. Из слова преподобного Ефрема Сирина, 106, об антихристе. Они следт тут его с умазбродом, достойным лишь презрения, сожаления. Амрачённое своим плотским мудрованием человечество и вовсе не будет верить второму пришествию Господа. Придут в последние дни ругатели, по своих похотях ходящие глаголюще, где есть обетование пришествия Его, от нели же бо отцы Успоша вся така пребывают от начала создания. В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие «Где обетование пришествия Его?». И во сих пор, как стали умирать отцы от начала творения, всё остаётся так же. Второе послание Петра, глава 3, стихи 3 и 4. Когда фарисеи отступили от Господа, тогда он сказал ученикам своим, что признаком кончины мира и близости второго пришествия Господня будет необыкновенное вещественное развитие. Люди забудут Бога, забудут небо, забудут вечность. И в обольщении своём, как бы вечные на земле, всё внимание устремляют на землю, на доставление себе на ней возвышеннейшего и неизменного благосостояния. Что может быть безумнее этого направления? Не свидетельствует ли смерть, постигшая и постигающая постоянно всех человеков, что мы сотворены для вечности, что на земле мы самые кратковременные странники, что по этой причине заботы наши о вечности должны быть главными и наибольшими заботами, а заботы о земле должны быть очень умеренными. Несмотря на всю безрассудность такого направления, оно явится на земле в неизбежное исполнение божественного пророчества. Если же оно явилось, то будучи в рожднем слове Божием, служит для нас одним из яснейших доказательств истинно Слово Божие. Яко же бысть в дни Ноевы возвестил Господь: так и будет и в дни сына человеческого. Днями сына человеческого названо то время, которое будет предшествовать пришествию его. которая заключится его пришествием, началом вечного невечернего дня, концом времени и времён. Окончится время с окончанием тех явлений, которыми оно обозначается. Не будет времени, когда и день, и ночь, и утро, и вечер, и недели, и месяцы, и годы, и столетия заменятся единым вечным днём. И якоже бысть в одни Ноевы, так и будет и в одни сына человеческа, едяху, пияху, женяхуся, посягаху, до да него же дне вниденное в ниде ноев ковчег. И приидет потоп и погубився. Так же ди и якоже бысть в одни лотовы, едяху, пияху, купаваху, продаяху, саждаху, вздаху. И как было в дни Ноя, так будет и в дни сынов человеческих. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и пришёл потоп и погубил всех. Так же как было и в дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 26 по 28. Священное Писание повествует, что современники Ноя и сограждане Лота предались безмерному разврату. Разврат рождается от уклонения от Бога, от всецелого устремления к земным занятиям и вещественному развитию. Когда думать о Боге, когда возделывать свое спасение тому человеку, который постоянно и исключительно занят земными делами, вещественным развитием. Но всякий человек, пренебрегший познанием Бога и попечением о своем спасении, занявшийся всецело устройством своего временного положения по плоти и для плоти, непонятным и неприметным образом для себя развивает своё падшее естество, свою невещественную душу соделывает как бы вещественную, омрачается, становится чуждым бога, становится весь грех, весь плоть, отвергается богом как совершенно уничтоживший в себе цель, с которой он воззван творцом в бытие из небытия. «Не имать, дух мой, пребывати в человецах сих вовек, за не суть плоть», — сказал Господь о современниках Ноя. «Не вечно, духу моему, быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть» — Бытие, глава 6, стих 3. Всеобщий разврат, вместе с породившим его обильнейшим вещественным развитием, будут знамением кончины века и приближающегося страшного суда Христова. Ни одно злостолюбие будет тогда господствовать. Разврат в обширном значении этого слова соделается достоянием человечества в последние времена пребывания человечества на земле. Будут бо человецы, говорит святой апостол Павел, Самолюбцы, серебролюбцы, величави, горде, хульники, родителям противившиеся, неблагодарни, неправедни, нелюбovни, непремирительни, клеветницы, невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы, предатели, наглые, напыщенни, злостолюбцы паче нежели боголюбцы. И мужший образ благочестия. силы же его отверкшиеся ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, несчастны, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, сила же его отрёкшися. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи со второго по пятый. Грех достигнет своего полного развития, и тем он будет страшнее, чем владычество его будет твёрже. что личина благочестия сохранится Кто же поймёт, что в этом понарожности цветущем благочестии уничтожена вся его сущность, вся сила Так они уничтожены были в религии иудеев во времена Христова, чего никак не мог понять народ, чего даже не сумели понять ни книжники, ни левиты Не первосвященники иудейские, напыщенные своей ученостью и знанием. Но ученость эта и это знание заключались единственно в изучении закона Божия по убивающей букве, при жизни противоположной заповедям Божиим. Такая жизнь соделавает веру мёртвой. Человечество не будет видеть своего бедственного положения, в нравственном, и духовном отношениях. А оно, напротив того, будет трубить о своём преуспеянии, будучи ослеплено преуспеянием в вещественном развитии для времени и земли, отвергнув развитие христианское для духа, для вечности, для Бога. Когда мир будет провозглашать и превозносить своё преуспеяние, во дворение высшего благоденствия, нерушимого спокойствия и утверждения, тогда внезапу нападет на них всегубительство, тогда внезапно постигнет их пагуба. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 3. Тогда внезапно наступит кончина мира, которую он в омрачении своем, в упоении земным преуспеянием, никак не будет ожидать по причине слепоты мира день Господень яко же тать в нощи так и приидёт день Господень так придёт как тать ночью первое послание к салунинам глава 5 стих 2 указывая на эту слепоту Господь назвал время пришествия своего ночью евангелие от луки Глава 17, стих 34. К чему в видах Божиих существовать доля миру, когда мир, то есть человечество, отвергнет совершенно ту цель, для которой предоставлено ему Богом странствование на земле, когда он изберет для этого странствования цель самопроизвольную, цель, лишенную смысла? Цель эта уже избирается. При этой цели кратковременная земная жизнь принимается за вечность. Все силы души и тела истощаются человеком не для приготовления себя к вечности. Истощаются они, приносятся в жертву несбыточной нелепой мечте. Истощаются они на устройство высшего плотского благоденствия и блаженства в гостинице земной, в темнице нашей. как бы в самом прочном вечном жилище. Жестоко обманывает мечта ложная последователей своих. Поступает она с ними, как бесчеловечный тиран, как лютый демон. Она демон, ничто не может быть злее ее, ничто не может быть коварнее, лжевее ее. Она насмешка падших духов над человеками. Истит гибельная мечта человеком на всём пути земной жизни, изменяет им на конце жизни, предают их действительности, оставляют ни с чем. Они вступают в вечность нисколько не подготовленные к ней, нисколько не ознакомленные с нею. Этого мало. Они вступают в неё, усвоив в себя настроение, вполне враждебное к её духовным благам. к собственному благополучию в ней. Где место за гранями времени для таких плевелов? Нет и не может быть для них иного места во вселенной, как в бездне ада. Там должны быть они скрыты от взоров вселенной. Инок с Соловецкого монастыря передают ответ преподобного Засимы: данные старцам-ученикам, которые вопросили его о том, как узнать антихриста, когда он придёт. Преподобный сказал: Когда услышите, что пришёл на землю или явился на земле Христос, то знаете, что это антихрист. Ответ самый точный. Мир или человечество не узнает антихриста. Оно признает его Христом. будет провозглашать христом. Следовательно, когда разнесётся молва, будет распространяться и усиливаться о пришествии христовом, то это послужит верным признаком, что явился антихрист и начал совершать предопределённое и попущенное ему служение. Ответ преподобного Засимы основан на словах Спасителя. Спаситель мира знакомил учеников своих с признаками возвещающими скорое его второе пришествие, сказал: Тогда аще кто речет вам: се зде Христос или Онде, не имейте веры. Аще уборекут вам: се в пустыне есть, не изыдите. Се в сокровищах, то есть в каком-либо тайном отделении дома, не имейте веры. Яко жеба молния исходит от востока и является до запад. Так и будет и пришествие сына человеческого. Тогда если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. И так если скажут: вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаённых комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока, И видна бывает даже до запада, так будет пришествие сына человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 23 по 27. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 23 и 24. Не нужно и невозможно будет человеком передавать друг другу весть о пришествии сына Божьего. Он явится внезапно, явится по всемогуществу своему всем человекам и всей земле в одно время. Возражения учёных, что нет возможности в одно время явиться Сыну Божьему пред всем человечеством по естественному шарообразному устройству земли, не имеет никакого места. Если всемогущий Бог извлёк и землю, и весь мир из ничтожества, своим всемогущим и всепремудрым повелением не понуждавшись в предварительном совещании с учёными то неужели он не сможет по той же причине по неограниченным могуществу и премудрости своей явиться человечеству в одно время хотя бы способ к приведению этого в исполнение был недоступным каким он и должен быть для всех учёных земли «Придет Господь», — сказал святой Иоанн Дамаскин, — «с небеси таким же образом, как святые апостолы видели Его восходящим на небо». Деяние, глава 1, стих 11. «Придет совершенный Бог и совершенный человек со славою и силою. Никто да не ожидает его от земли, но всякий да ожидает с неба, как он сам подтвердил». Точное изложение православной веры. Книга 4, глава 26. Господь заключил учение о кончине мира и о своём втором пришествии, следующим наставлением и завещанием. Внемлите себе, да никогда не отыхчают сердца ваши объедением и пиянством и печалями житейскими, и найдет на вы в низ запу день твой.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 Стихи 34 и 35. В этих словах Господа, в этом завещании Господа, в этом совете, в этой заповеди Его воспрещается плотская жизнь и излишество в земных занятиях, что все вместе притворяет человека из духовного в плотского и вещественного, заставляет забывать вечности Бога, влечёт к падению во все грехи. В сердце, которое не ограждено и не запечатлено памятованием Бога и страхом Божиим, удобно входят все страсти. В него входит нравственный мрак, в него входит неведение Бога. Для людей, проводящих плотскую греховную жизнь, упоенных, отуманенных ею, наступит пришествие господа как сеть обимёт эта сеть всё человечество убежать ускользнуть от сети нет возможности ни для кого ведая это будем пребывать в постоянном трезвении прибегая к богу учещёнными непрестанными исполненными умилением и плача молитвами стяжевая и поддерживая в себе Царство Божие, жительством по воле Божией. Мы возможем избавиться от цепей и козней греха и миродержца Божией благодатью и силою. Мы возможем с благим упованием и духовным извещением в помиловании и спасении предстать судьи нелицеприятному, имеющему произнести о нас приговор, который решит участь нашу на вечность. Аминь. Поучение в 2.10.7 неделю Объяснение дневного Евангелия Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17. Иисус бе, бяше же, бе, уча на единем от сонмищ в субботу. В одной из синагог учил он в субботу. Евангелие от Луки, глава 13, стих 10. Возлюбленные братья, утешительно слышать, что Господь наш Иисус Христос в день субботний, имевший в Ветхозаветной Церкви то значение, которое в Новозаветной имеет день воскресный или недельный, Занимался по учениям народа. Ныне мы, собравшиеся здесь в святом храме, во имя Господа нашего Иисуса Христа, через восемнадцать столетий по его отшествии с земли, занимаемся тем же. Телесными очами мы не видим Господа нашего, но взираем на него и видим его очами веры. Мы слышим учение Его, возвещаемое Святым Евангелием. События, сопровождавшие Его земное странствование, описанные со святой простотою и необыкновенную ясностью апостолами, живописно изображаются пред нами. Они как будто и совершаются пред нами. Посредством святых таинств мы поставляемся в непрестанное общение с Господом. Мы можем усилить и развить это общение непрестанным размышлением о нём, деятельностью, направленную по его всесвятым заповедям, постоянным молитвенным отношением к нему и призыванием его. Точно. Господь наш Иисус Христос посреди нас. Его нет только для того, кто отвергает его присутствие. Это не сочинение разгоряченного воображения, это не мечта обольстительная. Сам Господь сказал ученикам Своим «Се аз с вами есмь во вся дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. «Кто не зрит присутствующего Господа, тот не ученик Христов». Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда слепотствует ум, когда вера, это сила духовного зрения, не действует. Напротив того, когда действует вера, тогда отверзаются небеса, и зрится Сын Одесную Отца, везде сы и по божеству, и вся исполняя ей, неописанной. Тропарь на часах Святой Пасхи Ничто не препятствует нам стяжать веру. Стяжим веру и получим видение. Престанем довольствоваться слабосильным, буквальным познанием Бога. Прострём расслабевшие руки к делам веры, приобретём веру действенную, живую. Только этой вере является Господь. Безчувственные, слепые, телесные очи Когда слепот твою ум. Господь наш Иисус Христос во время пребывания своего на земле совершил изумительнейшие чудеса в удостоверение божества своего. Эти знамения так были очевидны, осязательны, что божество человечевшегося Бога должно стовало соделаться явным и ясным для самых ограниченных, для самых чувственных людей. но люди смотрели во все глаза и не увидели ничего как бы с удивлением и недоумением как бы жалуясь на современников и болезную о них говорит евангелист та лико же знамение сотворю ему пред ними невероваху в него столько чудес сотворил он пред ними и они не веровали в него евангелие от анна глава 12 стих 37 Далее евангелист обнаруживает и причину этого ослепления: омрачение ума, ожесточение сердца, рождающиеся от греховной жизни, делающие зоркость и здравие чувственных очей для познания истины бесполезными. Евангелие от Анна, глава 12, стих 40. Глава 3, стихи 19 и 20. Событие, сегодня поведанное Евангелием, ужасно. Господь, по произнесении и поучения народу, запечатлел поучение исцелением женщины, томившейся под бременем тяжкого и долговременного недуга. Не понявшие слова, могли понять чудо. Не узнавшие Бога от его словес живота вечного, как узнал святой Пётр, Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 68. Могли узнать по крайней мере богоугодного человека по совершившемуся знамению, как узнал Никодим или как узнал исцелённый слепец. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 2, глава 9, стих 33. Зрелище было самое жалостное, назидательное, поразительное. отче ангел, которому человечество подчинилось и приобщилось падением, связал некоторую женщину странным, утомительным в высшей степени недугом. Женщина скорчилась и в таком согбенном положении пребыла 18 лет, не имея возможности выпрямить членов, дать им какой-либо отдых от принуждённого неестественного положения. Господь сказал этой женщине, «Жену, отпущена ей си от недуга твоего, и возложи на нее руце, и прострейся, и славляше Бога. Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и выпрямилась, и стала славить Бога. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 12 и 13. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 12 и 13. В то время как женщина, так легко стряхнувшая с себя тяготевшее на ней бремя, в восторге прославляла Бога, в то время как собрание народа предавалось ощущениям справедливой радости при очевидном действии божественной благодати, явно открывшейся избавлением страдальца от угнетавшего и истомившего её бедствия, В это время старейшина сонмища пришёл в негодование. Он не видит чуда, он не видит исцеления. Он не видит искупителя и спасителя человеков. Он не видит действующего Святого Духа. Он даже не видит богоугодного человека. Мысленное око его извращено какой-то непонятную и непостижимую адскую силой. Он увидел в действии Бога преступление Божьего закона. Придирчив он нашёл труд и работу в беструдном исцелении болящей и направил в самообличении своём против этого исцеления заповедь Божию, повелевавшую заниматься трудами и работами в шесть дней недели, воспрещавшую занятия ими в день субботний. Сущность дела состояла в том, что старейшина собора был фарисеем, по крайней мере, по душевному своему настроению. И увидев, по его мнению, человека, служителя Божьего, подкрепляющего своё сильное слово чудом, он воспалился завистью. Причиной зависти были гордость и тщеславие. Старейшина хотел первенствовать во мнении народном, своей земною правдой. Первенство это беструдно получает явившееся небесное правда. Старейшина, чтоб сохранить своё неправильное первенство, восстаёт против небесной правды, старается унизить оклеветать её. Чтоб прикрыть гнусность своего поведения личиною справедливости, представляется ревнителем закона. Серцевидит Господь, обличил фарисея. Он назвал поведение его лицемерством. Лицемерие, стараясь удовлетворить своим страстям, всецело работая греху, желает сохранить при очаме людей личину добродетеля. В числе наших страстей весьма значительное место занимает тщеславие, ищущее насладиться похвалою человеческую. Оно не заботится, справедливо ли или несправедливо это похвала, правильный ли или неправильный путь к получению её, получению похвалы каким бы то ни было средством. Вот вся цель числавного лицемера. Бог забытым. Лицемер не способен ни к вере, ни к богопознанию. Как вы можете веровать, говорил Господь иудеям, которых значительная и главнейшая часть заражена была фарисейством. Славу друг от друга приемлюще, и славы, я же от единого Бога, не ищите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищите? Евангелие от Анна, глава 5, стих 44-й. доказал опытом неспособность лицемера к вере во Христа, к принятию Искупителя, старшана сонмище иудейского, упоминаемый сегодня в Евангелии. Этот чславная душа, жаждавшая похвал и человеческого почитания, сознавшая себя достойной их, не могла стерпеть, что невольные похвалы и удивления человеков привлечены были совершившимся пред всеми чудом. Эта душа вскипела завистью. Отвергнуть чудо было невозможно. Она стремится унизить его, уничтожить его, возведя на божее чудо обвинение в нарушении божественного закона. Лицемер с решительностью вступает в богоборство, с решительностью приступает к хуле на Святого Духа и произносит её Если совершивший чудо был благодатный человек, то фарисей уничижил и похулил благодать духа. Если же совершивший чудо был бога человек, то фарисей вступает в явное противление Богу. Истинного чуда невозможно совершить человеку самим собою. Оно совершается благоволением и деяствием Всевышнего Бога. и потому быть противным воле Божией и закону Божию никак не может. Обвинение и уничижение Божие знамение фарисеям служит только обнаружением его умственного омрачения и сердечного ожесточения, произведённых греховной жизнью. Дерзкий, страшный поступок фарисея осмелевшегося порицать действия спасителя в самом присутствии спасителя заслуживает особенное внимание наше должен быть оплакан горячими и неутешными слезами он должен быть оплакан такими слезами потому что он возник из общего всем нам падения и отвержения нашего на него нам должно обратить особенное внимание чтоб взвесив всю тяжесть его и убоявшись его, как точно страшного и тягостнейшего, избежать его. И ныне Христос действует, и ныне Дух Святой совершает спасительные знамения в христианских таинствах. И ныне Бог имеет хулителей, противников, врагов своих между человеками, всякий род греховной жизни заключает в себе сопротивление и противодействие Богу всякий род греховной жизни есть нарушение закона Божия есть отреновиние воли Божией всяк творяй грех сказал апостол и беззаконие творит и грех есть беззаконие всякий делающий грех делает и беззаконие и грех есть беззаконие. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 4. Лицемерие есть тот род греховности, который особенно противодействует познанию Христа и христианству. Начало обращения к Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя Человек признает нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Но лицемер, недугуя недовольно приметными для человеков страстями, тщеславием, гордынию, сребролюбием, завистью, лукавством, злобою, прикрывая их лицемерством и притворством, не способен, как не способен сатана, — К признанию себя грешником. И добродетели и страсти делаются от навыка, как бы природными. Так и лицемерство, от навыка к нему, делается как бы естественным качеством. Обладаемые им уже не видят в лицемерстве души пагубнейшего порока. Дела лицемерство совершает, как бы дела правды. Душа лицемера поражена слепотою. Почему и Господь назвал фарисеев безумными и слепыми? Евангелие от Матфея, глава 23. Лицемер есть тот, злосчастный, по мнению своему праведник, который отвергнут Богом. Не придох Бог, сказал Спаситель, призвать и праведники, но грешники на покаянии. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Здесь праведниками названы фарисеи, не потому, чтобы они были точно праведники, но потому, что сами признавали себя такими, с мелочную точностью, исполняя обрядовые постановления закона Божия, и попирая его сущность, которая заключается в направлении ума, сердца, всего существа человеческого по воле Божией Господь даровал человекам для примирения их с Богом добродетель покаяния как могли принять этот духовный дар те, которые были вполне довольны собою и ожидали в обещанном мессии по преимуществу завоевателя должнонствовавшего обильными плотскими воздаяниями увенчать их плотскую, нелепую, исполненную гордыней и злобы, праведность. В омрачении и ожесточении своем фарисеи даже хвалились неспособностью к познанию и принятию Искупителя. «Еда, кто от князь веровав он, или от фарисей?» — говорили они. Уверовал ли в него, кто из начальников или из фарисеев? Евангелие от Анна, глава 7, стих 48. На эту неспособность их к истинному Богопознанию указал и Господь. «Аминь, глаголю вам», — сказал Он им, — «яко мытари и любодейцы варяют вы в Царстве Божии. Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. «Явный грешник, грешник, впавший в смертные грехи, грешник, привлекший к себе презрение и омерзение человеков, способнее к покаянию того мнимого праведника, который по наружному поведению неукоризнен, но в тайне души своей удовлетворен собою». Фарисейство – это не только в том, что в том, что в том, Есть страшный недуг Духа человеческого, подобный тому недугу, которым недугует падший ангел, которым этот ангел хранит для себя, как бы сокровище, падение свое. «Внемлите себе», — заповедал Господь ученикам своим, «от кваса фарисейска еже есть лицемерие. Берегитесь за кваски фарисейской, которая есть лицемерие». Евангелие от Луки, глава 12, стих 1. Лицемерие названо закваской, потому что оно, вкравшись в душу, проникает во все мысли, во все чувствования, во все дела человека, делается его характером, как бы душою его. Желающий предохранить себя от лицемерия, должен, во-первых, по завещанию Господа Все добрые дела совершать в тайне. Евангелие от Матфея, глава 6. Потом должен отречься от осуждения ближнего. Осуждение ближнего признак лицемерства, по всесвятому указанию Евангелия. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. Чтобы не осуждать ближнего, должно отказаться от осуждения о ближнем. Потому-то в Евангельской заповеди, воспрещающей осуждение ближнего, предварительно воспрещено суждение о нём. Не судите и не судят вам, и не осуждайте, да не осуждены будете. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. Сперва человеке позволяют себе суждение о делах ближнего, а потом невольно впадают в осуждение. Не посеем семени, и не возрастут плевелы. Воспретим себе ненужное осуждение о ближних, и не будет осуждения. Спросят здесь: какая связь между осуждением ближнего и лицемерством? Эта связь очевидна. Осуждающий и уничижающий ближнего невольно вставляет себя праведником, может быть, не произнося этого словом и даже не понимая этого. Мы все грешники. Всякое выставление себя праведником и прямое, и косвенное есть лицемерство. Когда мы сходимся для дружеской беседы, часто, если не всегда, большая часть этой беседы заключается в пересудах о ближнем. В насмешках над ним, в клеветании, унижении, очернении его льются острые слова рекой. Смех и хохот раздаются как знаки одобрения. В это несчастное время самозабвиние и самообльщение души наши приобщаются свойством дьявольским и напитываются ядом лицемерства. Святое Евангелие и здесь преследует грех исче нашего спасения. всякое слово праздное угрожает оно нам еже аще рекут человецы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 Будем, братия, вглядываться в начало грехов. Будем охранять себя от начал греховных и избегнем греховного развития. Семена греховные, как, например, празднословие, по-видимому, ничтожны. Неприметно засеивается ими нива душевная. Но когда эти семена дадут ростки, в особенности когда ростки усилятся и возмужают, тогда грех обманет всего человека. и уничтожение греха делается крайне затруднительным. «Кто возбраняет устам своим пересуды, — сказал некоторый великий святой отец, — тот хранит сердце свое от страстей. Кто хранит сердце свое от страстей, тот ежечасно зрит Господа. Кто зрение ума своего сосредоточивает внутри самого себя, тот зрит в себе срочно. духовную зарю. Святой Исаак Сирский, слово 8. Что же мы увидим, братия, в нашей душевной клети, когда осветит её божественный свет? Мы увидим бесчисленное множество наших согрешений. То падение нашего родоначальника, о котором поведает нам священное писание, мы увидим и осяжем в самих себе. Со священным учеником Петра Дамоскина. Книга 1, статья 2. Мы увидим и осяжем в себе необходимость искупителя. Познав искупителя в Господе нашем Иисусе Христе, мы исповедуем его. Познав и исповедав, мы узрим его и поклонимся ему тем поклонением, которое приличествует и подобает Богу, Творцу и спасителю нашему. Аминь. Поучение в 210 восьмую неделю. Объяснение дневного Евангелия. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 21. Человек некий сотвори вечерю велию и зва многие, Вечере вели большой ужин. Возлюбленные братия, сегодня Евангелие поведает нам о неизвестном человеке, давшем великолепный пир, на который приглашено было множество гостей. Потом Евангелие выставляет странные обстоятельства. У обеденном столе приняли участие не те лица, которые первоначально были приглашены к нему, но совсем другие. Роскошный пир дан был вечером, и потому назван вечерей увели её. Вечером мы называем последние часы дня пред наступлением ночи. Повесть о великой вечере, живописная притча, которой Господь наш Иисус Христос изобразил Царствие Божие, уготованное Небесным Отцом отсложением мира для избранных его. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Изобразило то, каким образом принято благовестие об этом царстве, призванным к нему человечеством. Всем нам без исключения предлежит смерть. Все мы должны вратами смерти вступить в вечность и прибыть в вечности навсегда. Земная жизнь есть преддверье к вечности. Она как бы тесная и душная передняя комната пред великолепнейшими и обширнейшими чертогами. В вечности уготовано для нас Божие царство. В ней его бесконечное горе, бедствие, которое никогда не прекратится, плач и рыдание, которое никогда не утешится и никогда не умолкнут. Если б завтра, через неделю, через месяц, Предстояло событие, должное решить нашу земную участь, или во благо, или во вред нам. Не приняли ли бы мы всех мер, всех усилий, всех предосторожностей, чтобы направить событие к благоприятному для нас исходу? Обратим же внимание на нашу участь в вечности. Отвергнем сон уныния и забывчивости, в которой мы погружены. отвергнем ослепление отвергнем самообман представляющий человеку жизнь его на земле бесконечной поверим достовернейшей истине поверим что всем нам предстоит неизбежная смерть как верно то что мы умрём так необходимо то чтобы мы позаботились о нашей участи в стране загробной с этой целью Рассмотрим притчу Господа нашего о веле и вечере. Кто учредитель вечере? Святое Евангелие называет его человеком неким, то есть человеком неизвестным, неопределённым. Очевидно, это Бог. Себя он заменил в притче своим образом, человеком. А так как люди забыли Бога, потеряли истинное познание его, правильное понятие о нем, то Бог, наименовав себя человеком, наименовал вместе и человеком неизвестным. Человек некий, сотвори вечерю велию и звам ноги. Большое число приглашенных знаменует, что все человечество без всякого исключения предназначено Богом для вечного блаженства. Братья, Все мы званные, не забыт никто. Никто не имеет ни повода, ни права предаваться сетованию и унынию. Когда наступило время возделенной трапезы, учредитель пира посылает раба оповестить званных. И время пира и одинокое лицо раба имеют глубокое значение. В греческом тексте Евангелия, написанного святым Лукою, перед словом раб поставлен член тондулон, что по свойству этого языка даёт слову раб особенное отдельное наименование. Здесь рабом Божиим по преимуществу исключительно назвал Господь Иисус Христос себя. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Он равный Отцу и Духу по Божеству, по человечеству есть единственный истинный раб Божий. Он один, вполне и совершенно, исполнил волю Божию и чист от всякого греха. Прочие святые человеки святы относительно. Послание к римлянам, глава 4, стих 2. Человеческая святость – Есть наименьшее по возможности человеческой греховность. Единный раб Божий представляется в притче единственным действутелем спасения человеческого. Пророки, апостолы, учителя церковные были только служителями, орудиями слова. Вся тем быша и без него ничто же бысть, еже бысть. Всё через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Анна, глава 1, стих 3. Время приглашения званных вечер. Значит, Господь наш Иисус Христос не шёл на землю в последние часы жизни видимого мира. 18 столетий протекло со времени этого счастливейшего события. Жизнь мира ещё не пресеклась, но один день пред Господом як и яко тысячи лет, и тысячи лет яко день один. Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Длится, рассрочивается вечер Божий, чтоб все званные успели собраться на его вечерю, чтоб ни один из избранных не лишился её. Таким изображается притчи смотрение Божие относительно человеков. Взглянем теперь на изображение поведения человеков по отношению к Богу. Все званные, как бы сговариваясь, извинились и отказались от вечери. Что это за заговор? Что это за единодушие в противлении Богу? Это действие падения всем общего. Это доказательство благоволения к своему состоянию падения, произвольное пребывание в нём. Это признак умирочвления грехом души, не могущей, не хотящей возбудиться от сна смертного, ниже на призывный голос Сына Божия. В причину нежелания прийти на вечерю, званые выставили свои земные отношения. Иной приписал такую важность занятиям учёным, должностным, прихотливым, что счёл себе позволительным пренебрежение Богом. Иной предался семейным заботам и забыл Бога. Иной наконец увлёкся страстями, погрязв в грубых плотских наслаждениях и сделался совершенно чуждым Бога. Не один очевидный грех отнимает у нас наше духовное сокровище. Отнимает его всякое земное занятие, всякое земное положение, когда к ним всецело будет привлечена и прикована душа. Отказались званные от участия в вечере. Учредитель посылает того же раба собрать по городским улицам и переулкам, по дорогам и перекрёсткам у вечных, нищих, хромых, слепых и уговорив их привезти на вечерю. Зваными Евангелие называет иудеев, как предварительно приглашенных посредством закона и пророков к христианству. Бесприютные бедняки и калеки, бродящие по улицам и переулкам, странники, трудящиеся в дороге или остановившиеся на перекрестке для избрания пути, знаменуют язычников и, пребывающих вне дома, вне церкви, вне богопознания. Исчисленные телесные недостатки их надо принимать по отношению к душе. Званные иудеи отказались решительно. Вслед за ними призванные язычники едва убедились прийти на вечерю. Многих столетий бесчисленных жертв и целых рек крови Нужно было, чтобы Слово Божие убедило их к принятию христианства. Зваными посреди христианства должны быть признаны славные, богатые, ученые, благополучные в мире сём. Богом, дарованные им преимущества пред другими, сопряженные с этими преимуществами удобство к богопознанию и богослужению, выражают без сомнения правительство. призвание Божие к спасению и высшему блаженству. Увы, зрелище достойное плача. Званные пребывают, как камни, невнимательными к призывающему. Кажется, только поражённые бедствиями, болезнями, нищетою илишениями, только увечные и нищие в гражданском смысле способны послушать Бога. оказывают повиновение Богу, по выражению апостола. Невежи по разуму мира, немощные, худородные, уничиженные в мире. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 27. И эти уничиженные мира должны под руководством Слова Божия, при мощном содействии Его, выдержать лютейшую брань со своим падением. насильно покорить себя Богу, насильно доставить себе спасение. Очень верно изображает притча, что нищих, слепых, хромых и колег чудный раб должен был уговорить и убедить, чтобы они пришли на вечерю. Нам сроднилось и полюбилось наше падение. Тяжело разлучаться с ним. Собственное естество наше сделалось неспособным к добру. И без Спасителя оно не может сделать никакого истинного, цельного добра. Без меня, сказал он, не можете творить и ничего же. Евангелие от Анна, глава 15, стих 5. Наше собственное добро осквернено примесью зла. Оно не может не быть таковым. Его источник есть исток падшего человечества. составляет собою смесь добра со злом и постоянно рождает из себя действия себесообразные. Грозным приговором заключил Господь притчу. Он, прозревая всевидящим оком настоящее и будущее невнимание к нему человеков, сказал: Мнозе суть званные, мало же избранных. Много званных, но мало избранных. Евангелие от Луки, глава 14, стих 24. Всех призывает милосердый Бог к спасению, но весьма немногие повинуются ему. Все мы принадлежим к числу званных по неизреченной любви Божией к нам, но весьма немногие из нас включаются в число избранных, потому что включение в число избранных предоставлено нашему собственному произволению. Аминь. Поучение в 219-ую неделю. О благодарении и словословии Бога. Сказание об исцелении Господом нашим Иисусом Христом десяти прокажённых мужей, которое сегодня читалось в Евангелии. положено святой церковью читать при всех случаях, когда мы приносим общественное благодарение Богу за благодеяния или благодеяния, оказанные нам. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19. Из десяти прокажённых мужей, исцелённых Спасителем, только один рассудил принести благодарение Спасителю. 9, получив благодеяние, увидев над собою изумительное знамение милосердия и всемогущества Божиих, не дали никакой духовной цены ни внезапному исцелению своему, ни тому, которого по велениям произведено внезапное исцеление неисцелимой болезни. Поступок неблагодарных, ожесточенных, мертвых по уму и сердцу осужден Господом. Когда один из прокаженных по получению исцеления возвратился к Господу, громким голосом прославляя Бога, пал к ногам Спасителя, принося Ему благодарение и словословие Его, тогда Господь сказал, «Не десять ли очистишься, да девять где, как у необретушися, возвращися дати славу Богу?» Слова эти имеют глубокий смысл. Бога-человек по человечеству своему искал не своей славы от человеков, искал, чтобы ими, во благо их, почитаем был должным образом Бог. Те, которые расположены были к истинному Богопочитанию, о чудо, обретали Бога, прикрывшегося человечеством, обретали Спасителя и в Нем спасение свое. Отвергли Спасителя те, которые в душе своей отвергли первоначально Бога. Господь сказал: вы, ненавидевшим их и хулившим его иудеям, аще Бог отец ваш был бы, любили быście обо мне, асбо от Бога издох. Иже есть от Бога глаголов Божиих послушает. Сиго ради вы не послушаете, яко от Бога несте. Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и сшел и пришел. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Евангелие от Анна, глава 8, стихи 42 и 47. Благодарность – редкая добродетель между человеками. К несчастью слышится и слышится между нами – торжественный возглас, сопровождаемый торжественным хохотом. Я сорвал то и то с того-то. Этим возгласом выражается страшная испорченность души. Что значит этот возглас? Он знаменует, что извлечено благодеяние лестью, притворством и другими подобными средствами, что лицо, подчинившееся обману и оказавшее благодеяние, подвергается наруганию за самоё благодеяние своё. В некоторых телесных недугах замечается необъяснимое своенравие. Это своенравие существует и в недугах душевных. Часто благодеяния посевают в облагодетельствованном к благодетелю чувство непримиримой и сступлённой ненависти. Так часто встречается эта противоестественная странность, что по ней образовалась народная пословица: не скормляй не спая, не наживёшь врага. Селён яд греха, которым мы отравлены. Заражённые им человеки способны ненавидеть не только своих благодетелей, человеков, способны ненавидеть Бога. Доказали они это многочисленными опытами. Ворождак Богу выражается пренебрежением заповеди Божиих, жительством по своей воле и по своему разуму. Спаситель сказал: "Не любя имя словес моих не соблюдает". Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 24. От чего мы пренебрегаем заповедями Божиими? От чего мы забываем Бога? От чего мы не знаем его? От того, что не размышляем ни о Боге, ни о себе, проводим жизнь легкомысленно, занимаясь одной суетностью. Видимая тварь возвещает всемогущего, всеблагого, премудрого Бога. Возвещаем его и мы собою. Мы, без произвола и сознания нашего, получили бытие и все способности души и тела, все средства к существованию вещественному и вещественному, и к образованию нашего духа. Ничего не делаем мы из ничего, делаем из преуготовленных средств. Сама я способна сделать вложена в естество наше, а отнюдь не приобретённая нами. Мы обстановлены вне и внутри себя причинами к размышлению о Боге, к благодарению его. Священное Писание и писания святых отцов открывают нам необозримую многочисленность и знаменательность благодеяний Божиих к человечеству, возбуждающих нас к благодарению Бога. Благодарение Бога имеет своё особенное свойство, рождает и усиливает веру, приближает к Богу. Неблагодарность и забвение Бога уничтожают веру, удаляют от Бога. Апостол говорит, что истинно верующие во Христа, укорени니 и на здании в нём, и известствова не верую, и избытычествующие в ней благодарением. Будучи укоренены и утверждены в нём, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней из благодарением. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 7. По существенной душевной пользе, доставляемой человеку благодарением Бога, Бог заповедовал нам тщательно упражняться в благодарении Его, возделывать в себе чувство благодарности к Богу. «А всем благодарите», — говорит апостол. Он объявляет, — «сия бы есть воля Божия о Христе Иисусе в вас». «За все благодарите». ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 18. Святой апостол, сказав, что возвещаемая им воля Божия о благодарении за все, есть воля Божия о Христе Иисусе, выразил этим следующее. Новозаветное заповедание благодарения таинственно, духовно. божественно. Оно истекает из таинства человечения Христова и основывается на этом таинстве. Бог человек провёл земную жизнь свою в лишениях и скорбех. Этим он осветил лишения и скорби истинно верующих в него, возвысил земные лишения и скорби при высшем земном благоденствии. В последнем он не принял участия. Заповедь о благодарении чужда плотскому здраванию. Она понимается единственно духовным разумом. Она совершается при свете духовного разума. Плотское удравание, если и благодарит когда, то благодарит за одни вещественные благодеяния. При искушениях оно приходит в смущение, оно ропщет и хулит. Заповедь Божия заповедует благодарение за всё, за самые скорби. Заповедует она благодарение за скорби, как за часть Христову. Заповедует благодарение за благоденствие и благополучие, как за снисхождение Божие к немощи нашей. Иисус да осветит люди своейю кровью. Вне врат пострадать и изволил. тем же уба да исходим к нему вне стана, вне обычая мира сего, поношение его носящи, не имаме бузде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вам даровася, ежа о Христе, не токма ежа в него веровате, но и ежа по нем страдате. Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал в неврат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего, потому что вам дано ради Христа не только веровать в него, но и страдать за него. Послание к евреям, глава 13, стихи с 12 по 14. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 29. Дару, естественно, последует благодарение. Если скорби о Христе суть дар Божий, даруемый Богом истинному христианину, то христианин обязан благодарением за скорби, опытно доказать своё христианство. Должен исповедать и принять дар Божий благодарением за дар. Благодарением укрепляется вера, открываются глубокие таинства христианства, вводится в душу обширное и ясное богопознание, действием благодатного мира и духовного утешения, которые бывают непременным последствием благодарения. Уста постоянно благодарящие, сказал великий отец, приемлют благословение от Бога. В то сердце, которое пребывает в благодарении, вселяется божественная благодать. Благодати предшествует смирение, наказанию предшествует самомнение. Сердце, непрестанно стремящееся к благодарению Бога, привлекает в себя благодать. Мысль ропота, непрестанно движущаяся в сердце, навлекает душе искушение. Святой Исаак Сирский, слово восемьдесят пятое. Благодарение приемлющего дары поощряет дающего дары к подаянию еще других даров, больших, нежели первые. Дары только тогда остаются без преумножения, когда нет за них благодарения. Часть безумного мала пред очами его». Святой Исаак Сирский, слово второе. Подобно приведенному нами Отцу рассуждают все Отцы Православной Церкви. Они наставляют благодарить Бога за все случающееся в жизни, и приятное, и горестное. Преподобный Варсонофий Великий, ответы второй, шестой и другие. «Вера научает нас, что все совершающееся над нами – совершается по всеблагому и премудрому промыслу Божию в существенной нашей пользе. Такой взгляд христианина на собственное на себя отличается совершенным отличием от так называемого оптимизма или учения, что всё в мире идёт к лучшему. В противность этому учению священное писание утверждает, что всё доброе постепенно ослабевает, Вера таким образом руководит к благодарению Бога, и от благодарения усугубляется вера. По убеждению ума мы начинаем благодарить. Благодарением возбуждается убеждение сердечное. Обширное поприще благодарения и словословия открывается пред христианином, проводящим благочестивую жизнь по заповедям евангельским. не допуская в себя ослепляться суетными пристрастиями и попечениями, узирающего постоянно к пристанищу вечности. Всё временное проходит своей очередью. Будущее делается настоящим, настоящее прошедшим. Всё бывшее прошло и не воротится. Всё будущее настанет на кратчайшее время, чтоб соделаться прошедшим. Только тот, кто проводит земную жизнь как странник по образу мыслей, по сердечному ощущению, по истекающей из них деятельности, может непрестанно словословить и благодарить Бога. Имел это ощущение святой Давид. Дано было ему это ощущение святым духом, и высылал он словословие и благодарение Богу из глубины души. объят упоён был словесловием и благодарением Благослови душу моя Господа, говорил вдохновенный Давид. И вся внутреннее моя имя святое Его. Благослови душу моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, поем вся чудеса твоя.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 Святой Давид выставляет бесконечное величие Бога. Вели Господь и хвален зело, и величие его несть конца. Велик Господь и достохвален, и величие его неисследимо. Соломон 144, стих 3. Величие Бога усмотрел Давид и сделал Божиих. Господи Боже мой, Возвеличился еси Зило, одеяйся светом яко ризою, простирая небо яко кожу, основая землю на тверди ей. Господи Боже мой, ты дивно велик, ты одеваешься светом яко ризою, простираешь небеса как шатёр. Ты поставил землю на твёрдых основах. Псалом 103, стихи 1, 2, 5 и проч. Видимая тварь очень справедливо может быть названа одеждою Бога. Невидимый Бог, облечённый в эту одежду, видется. В велилепоту облекался Еси. Ты облечён величием. Псалом 103, стих 1. Великолепно видимая нами природа проповедует бытие Бога. Проповедует она всемогущество, премудрость, благость Божию. И громадные создания, и создания мельчайшие имеют свои законы. Открытие частицы этих законов служит славою для ума человеческого, который должен сознаться, что открыто им ничтожно пред неоткрытым. Открыта малейшая доля того – что возможно было открыть при ограниченных способностях человека. Бесчисленное множество осталось сокрытым. Бесчисленное множество сокрытого не может быть открытым по невозможности открытия. Человеческий ум, измеривший исчислившие пути планет в необъятном поднебесном пространстве, останавливается в недоумении пред ничтожной травкой. небрежно попираемую ногами. Он не может объяснить, в чём заключается жизнь этой травки. Какие соки она тянет корнем своим из земли, как и чем разлагаются эти соки, дают произрастаниям различные виды, различные запахи, различные цвета, различные вкусы. Что значит луч солнечный? Что за явление электричество? Подобных вопросов можно предложить бесчисленное множество. Мы видим действия. Действия свидетельствуют о существовании законов. Законы, закрытые от человеческого ума непостижимостью, и открытые законы, и открытие существования законов превыхших постижения, составляя труд и славу человеческого ума, свидетельствуют ясно. что они произведены и установлены высочайшим умом необъятен этот ум потому что произведения его природа необъятна возвеличишеся дела твоя господи вся премудростью сотворил еси многочисленны дела твои господи всего соделал ты премудро солом 103 стих 24 Одно безумие и сумасбродство могут провозглашать, что твари, существующие по мудрейшим законам, суть произведения случая, произведения безумия. Дела ума оклеветаются в безумии безбожниками, хвалящимися умом своим, когда они откроют какой-либо закон из тех законов, составление которых они приписывают безумному случаю. Что может быть бессмысленнее клеветы, которая противоречит сама себе? Величие дел Божиих, Цезерцай моя видимой природе, приводит к словословию Бога. Рот и рот восхвалят дела твоя и силу твою возвестят. Великолепие славы святыни твоей я возглаголют, и величие твое поведят. Еже возможно разуметь и обозе, Бог бо явил есть им. Невидимая бо его от создания мира твореньми помышляема видимо суть, и пресносущная сила его и божество, во бо еже быть и безответным, всем непознавшим и непризнавшим Бога из созерцания видимых тварей. Рот родов будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоём. А я буду размышлять о высокой славе и величии твоего, о величии твоем. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил нам. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимо, так что они безответны. Псалом 144, стихи с 4 по 6, послание к римлянам, глава 1, стихи 19 и 20. Видимая природа направлена в служение нам. Направлены в это служение светила небесные, воздух и множество других газов, земля, моря, реки, животные, произрастения, металлы, минералы... О, странник земной, взгляни на природу, на эту гостиницу и странно-приимницу, в которую ты помещен на кратчайший срок, на срок земной жизни. Взгляни на нее из чистоты ума, образуемой добродетельную жизнью и устранением себя от жизни скотоподобной. Взгляни на обилие благ, которыми ты обставлен. От такого воззрения... Естественно, душа исполняется благодарение Богу. Это совершилось со всеми, сожерцевшими природу из настроения, доставляемого христианскую жизнь. Предрёк о них пророк: Память множество благости твоей я отрыгнут и правдою твоей возрадуются. Щедрой милости в Господь, долготерпелив и многомилостив. Благо, Господь, всяческим, и щедроты его на всех делах его. Да исповедуется тебе, Господи, вся дела твоя, и преподобные твои да благословлят тебя. Будут провозглашать память великой благости твоей и воспевать правду твою. Щедро милостив, Господь, долготерпелив и многомилостив. Благо Господь ко всем, и щедроты его на всех делах его. Дославит да тебя Господи все дела твои, и да благословляют тебя святые твои. Псалом 144, стихи с 7 по 10. Увидеть Бога ясно видимого в видимой природе, воздать ему поклонение, словословие, благодарение. предоставлено всем человекам увидели его весьма немногие увидели его те, которые не отъяли у себя способности к зринию, рассеянную чувственную жизни, принятие мложных мыслей, которые не вступили под руководство м этих пагубных руководителей, в ложное направление и ложную деятельность, решительно враждебные богу отвергающие бога в разнообразных формах отвержения бог по бесконечной благости своей явился человеком ещё иначе и явился несравненно ближе чтобы они приблизились к нему усвоились ему соединились с ним обрели в нём спасение своё и блаженство освободись от погибели и вечного бедствия в которое не зверглись произвольным падением Явился человеком Бог не в великолепном облачении, в видимой природе, оставаясь впрочем и в этой царственной парфире, как превысший всякой объемлемости чем-либо, явился в смиренном образе человека, приняв на себя человечество, приняв на себя все немощи наши, последствия нашего падения, кроме греха, причинившего падение. Бог явился облечённым в человечество, явился в стране нашего изгнания, провёл в ней жизнь свою, как должно было провести изгнаннику, в лишениях, в скорбях, в гонениях. Окончил он эту жизнь насильственной смертью на древе крестном. Бог и человек исповедали жизнью и смертью правосудие Божие, которым не свергнуты человеки. из рая на землю. Он исповедал виновность человека в пред Богом, потому что исповедание виновности этой было необходимым и единственным условием примирения человека с Богом. Все желающие быть истинными христианами непременно должны исповедать эту виновность, сперва сердечным сознанием, потом устами и словом. наконец, деятельностью или жизнью. Каждый должен взять крест свой и последовать Христу. Без этого никто не может быть учеником Христовым. Христианин приходит в недоумение пред величием благости Божией, созерцаемой в очеловечении Бога Слова и в возделанном им спасении человеков. С сердцем этим возбуждается обильное словословие и благодарение Богу. С сердцем этим выжигается пламенное усердие к жительству по заповедям Евангелия, к следованию Христу по пути тесному и прескорбному. Когда встанет христианин на тесный путь, тогда усматривает он гибельное обольщение. господствующий ещё на пути широком. Когда он вкусит духовное утешение, которым питает Спаситель шествующих по пути скорбному, как питал он израильтян манною в пустыне, тогда возмущается наслаждением плотским и греховным, которым так обилует египет. Неизреченное словословие и благодарение Бога. объемлет христианина среди лишений и скорбей его, которыми промысел Божий устраняет его от сочувствия и порабощения греху, которым он сопричисляется к сонму последователей Христовых. Не вознёс человек таких хвалебных гласов Богу за земное благоденствие своё, как и вознесены святыми мучениками за пытки и казни. которым они подверглись, которыми Бог даровал им запечатлеть исповедание Христа и вступить в теснейшее соединение со Христом. Мне раздалось такое словословие и благодарение Богу из великолепных чертогов, из среды роскошных пирований, какие раздавались из убогих хижин и ночлежек, из среды их лишений и скорбей, какие раздавались за трапезу и постников, вкушавших скудный хлеб свой для подкрепления тела в служении душе, охранявшихся от пресыщения порабощающего душу телу. Забывается человеком Бог, забываются его благодеяния. Закрывается великое дело искупления, как густую завесую, плотским мудрованием и плотскую жизнью. открывается всё это распявшему плоть со страстями и похотями. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. С креста мы способны исповедовать и славословить Бога. В благополучии земном мы способны к отвержению его. Братия, будем возделывать невидимый подвиг благодарения Богу. Подвиг этот напомнит нам забытого нами Бога. Подвиг этот откроет нам сокрывшееся от нас величие Бога. Откроет неизреченные и несчастлимые благодеяния его к человекам вообще и к каждому человеку в частности. Подвиг этот насадит в нас живую веру в Бога. Подвиг этот даст нам Бога которого нет у нас, которого отняли у нас наша холодность к нему, наше невнимание. Помышления злые сквернят, губят человека. Помышления святые освещают, животворят его. Помышления святые освещают, животворят его. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. Страптивые помышления отлучают от Бога. Неправые умствования отдаляют от Бога. Книга премудрости Соломона, глава 1, стих 3. Помышления святы приводят к нему. Из них рождаются слова и дела богоугодные. Приведён был помышлением святым благоразумный прокажённый пред лицем Спасителя. воздал ему хвалу и благодарение услышал от него извещение о спасении своём вера твоя спасетия и мы богоугодными помыслениями между которыми почётное место принадлежит благодарению и словословию бога можем приблизиться к богу можем благо угодить ему заповеданными им святыми словами и святыми делами, посредством их стяжать живую веру в Бога, живую верою приобрести спасение. Аминь. Беседа в понедельник, 29-й неделя. О чудесах и знамениях. Святое Евангелие поведало нам сегодня, что фарисеи, не удовлетворяясь теми чудесами, которые совершал Господь, требовали от него особенного чуда – знамения с небесе. Евангелие от Марка, глава 8, стих 11. Требование такого знамения сообразно с каким-то странным понятием о знамениях и чудесах, повторялось не раз, Как и Господь засвидетельствовал: Род сей знамений ищет. Евангелие от Марка, глава 8, стих 12. В требовании фарисеев принимали участие садукеи, столь отличавшиеся верованием своим от фарисеев. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 1. Желание знамения с небес выражалось иногда и народом. Так, после чудесного умножения пяти хлебов и насыщениями многолюдного собрания, в котором было пять тысяч мужей, за исключением жен и детей, очевидцы этого чуда, участники этой трапезы, говорили Господу, «Кое Ты творишь и знамение, да видим и веру имем Тебе. Отцы наши и до шаманну в пустыне». «Яко же есть писано, хлеб с небесе, даде им ясти». Евангелие от Анна, глава 6, стихи 30-31. Для них показалось недостаточным дивное размножение хлебов в руках Спасителя. Оно совершилось с тишиною, со святым смирением, которым были проникнуты все действия Бога-человека. А им нужно было зрелище. Им нужен был эффект. Им нужно было, чтобы небо покрылось густыми облаками, чтобы возгремел гром и засверкала молния, чтобы хлебы попадали из воздуха. Такой же характер имело требование чуда от Бога человека иудейскими архиереями и народными начальниками, когда Бог человек благоволил быть вознесённым на крест. аршири ругающийся поведает евангелие с книжники и старцы и фарисеи глаголаху и ныя спасе себе ли не может спасти аще царь исраилев есть до да снидет ныне со креста и веруем в него с книжниками и старейшинами и фарисеями насмехаясь говорили других спасал а себя самого не может спасти Если он царь израилев, пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в него. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 41 и 42. Они признают чудеса, совершённые Господом чудесами, и вместе насмехаются над ним, насмехаясь, отвергают их. Отвергая чудеса, дарованные милосердием Божиим, требует чудо по своему сочинению и усмотрению. Чудо, которым, если бы оно совершилось, уничтожилась бы цель пришествия на землю Бога-человека, не последовало бы искупление человеков. Между желавшими видеть от Господа чудо, которым намеревалось потешиться легкомыслие, любопытство, безрассудство, является Иерод. Евангелие от Луки, глава 23, стих 8. Этому нужно было знамение для приятного препровождения времени. Не получив желаемого, он осыпал Господа насмешками, тем и доставил себе минуту развлечения. Что значит общее требование чудес от Бога человека, высказанное людьми столь разнообразного направления? требование, соединённое с пренебрежением поразительных чудес, соделанных Богом человеком. Такое требование, выражение понятия плотского мудрования о чудесах. Что такое плотское мудрование? Это образ мысли о Боге и о всём духовном, заимствованный человеком из его состояния падения, а не из слова Божия. Свойство вражды Богу и противление Богу, которым заражено и преисполнено плотское мудрование, с особенною ясностью высказывается в требовании от Бога человека чудес по понятию лжеимённого разума. При невнимании к чудесам, при отвержении и осуждении чудес, которые совершал Бог человек по неизреченной своей благости, совершал у них, будучи божее сила и божее премудрость. Первое послание к коринфянам, глава 1, стих 24. Часть 1. Тяжким грехом было требование чуда от Бога человека. Требование, сделанное на основании и изначал плотского мудрования. Бога-человек, услышав это дерзкое богохульное требование, воздохнув духом своим глаголя, что род сей знамение ищет, аминь глаголю вам, ащи дастся роду сему знамение, и оставлю их от иде. И он, глубоко вздохнув, сказал, Для чего росей требует знамение. Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение. И оставив их, опять вошёл в лодку и отправился на ту сторону. Евангелие от Марка, глава 8, стихи 12 и 13. Радость бывает на небе об одном грешнике кающемся. Так напротив того, опечаливает небо жителей падение человека в грех и отвержение грешникам покаяния. Евангелие от Луки, глава 15, стих 10, Макарий Великий, беседа 30, глава 7. В благодатном созерцании бесконечной благости Божией к человечеству, в созерцании благоволения Божия, чтобы все человеки спаслись, великий Макарий решился сказать «великий». что из самого всесвятого бесстрастного Бога объемлет свойственный Богу плач о погибели человеков. Беседа 30, глава 7. Не чужд духу Божию превысшее понятие нашего плач. И дух Божий, вселившись в человека, ходатайствует о нём воздыханиями неизглаголенными. ходатайствует вздоханиями неизреченными послание к римлянам глава 8 стих 26. Такое вздохание возбуждено было в сыне Божьем требованием чуда, требованием гордым и безумным. Он вздохнул духом своим глагола, что рот сей знамений ищет. Вопрос этот был ответом Бога но врождённое Богу требование знамения. Какой слышен глубокий плач, плач Божий в этом ответе. В нём слышно как бы выражение недоумения, произведённого нелепостью и дерзостью прошения. В нём видна утрата надежды на спасение людей, произнёсших прошение, противная духу подающего спасение. Запечатленных плотским мудрованием, упорно пребывающих в нем, не дугующих, не исцельно, Господь оставляет, предает их самим себе, предает погибели, принятой произвольно, удерживаемой произвольно. И оставлю их от идеи. Точно, мудрование, бо плотское, смерть есть. Помышления плотские, суть смерть. Послание к римлянам, глава 8, стих 6. Свойственно мёртвым не чувствовать своего умерщвления, свойственно плотскому удраванию не понимать и не ощущать погибели человеческой. По причине несознания своей погибели, оно не сознаёт нужды в оживлении, и на основании ложного сознания жизни отвергло и отвергает истинную жизнь Бога. может ли иметь особенную достоверность знамение с небесе? Требовавшие такого знамения, конечно, требовали его, приписывая ему эту достоверность. Можно ли заключать, что знамение с неба есть непременно знамение от Бога? Из божественного писания видно противное. Самоё выражение знамение с небесе очень неопределённо. Тогда относили да и ныне большинство человеков не знакомых с науками относят к небу то, что совершается в воздухе и в пространстве надвоздушном. Так солнце, луна, звёзды признаются находящимися на небе, между тем как они плавают в пространстве. Дождь, гром, молния называются явлениями небесными. Между тем, как эти явления совершаются в воздухе, в земной атмосфере, принадлежат положительной земле. Послание Иакова, глава 5, стих 18. Священное описание повествует, что по действию дьявола огонь с падес небесе и пожж уфцы и пастыре праведного Иова. Огонь Божий упал с неба и опалил овец его отроков. Книга Иова, глава 1, стих 16. Очевидно, что этот огнь образовался в воздухе, как образуется в нём молния. Симон Волхов удивлял чудесами слепотствующий народ, который признавал действовавшую в нём силу сатаны великую силу Божию. Деяния, глава 8, стих 10. Особенно привёл Симон в удивление и дал о поклонников Римлен, когда в многочисленном собрании их, объявив себя богом и своё намерение вознестись на небо, внезапно начал подниматься в воздух. Повествует об этом блаженный Семён Метафраст, заимствуя поведание из древнейших христианских писателей. Житие святого апостола Петра, чьей имени июнь в 29-й день Пенититте, живший в конце XVIII столетия и начале XIX, совершал подобные чудеса. Совершали и совершают их и другие. Страшное бедствие отсутствие в человеке истинного богопознания. Оно принимает дела дьявола за дела Божии. Пред вторым пришествием Христовым, когда христианство, духовное знание и рассуждения скудеют до крайности между человеками. Востанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения велие и чудеса, якоже прельстить те, аще возможно и избранные. Востанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 24. В особенности сам антихрист будет обильно расточать чудеса, поражать и удовлетворять ими плотское удрование и невежество. Он даст им знамение с небес, которого они ещё-то жаждут. Его пришествие, говорит святой апостол Павел, совершится «По действу сатанину во всяцей силе и знамени их, и чудесех ложных, и во всяцей льсти неправды в погибающих, за не любве истины не прияша, воеже спастись и им, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силою и знамени и чудесами ложными». и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Второе послание к Солунинам, глава 2, стихи 9 и 10. Неведение и плотское мудрование, увидев эти чудеса, нисколько не остановятся для размышления. Немедленно примут их посродству духа своего с духом их, после поте своей признают и исповедуют действия сатаны в величайшем проявлении силы Божией антихрист будет принят очень поспешно, необдуманно преподобный ефрем сирский часть вторая слово 106 о антихристе не сообразят человеке, что чудеса его не имеют никакой благой разумной цели никакого определённого значения, что они чужды истины, преисполнены лжи, что они чудовищные, всезлобные, лишённые смысла актёрства, усиливающиеся удивить, привести в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть, увлечь обоянием роскошного, пустого, глупого эффекта. Не странно, что чудеса Антихриста будут приняты беспрекословно и с восторгом отступниками от христианства, врагами истины, врагами Бога. Они приготовили себя к открытому, деятельному принятию посланника и орудия сатаны. Его учение, всех действий его, благовременно вступив в общение с сатаной в духе. Достойно глубокого внимания и плача. То, что чудеса и деяния Антихриста приведут в затруднение самих избранников Божиих. Причина сильного влияния Антихриста на человека будет заключаться в его адском коварстве и лицемерии, которыми искусно прикроется ужаснейшее зло в его необузданной и бесстыдной дерзости, в обильнейшем содействии ему падших духов. наконец в способности к творению чудес, хотя и ложных, но поразительных. Воображение человеческое бессильно для представления себе злодея, каким будет антихрист. Не свойственно сердцу человеческому, даже испорченному, поверить, что зло могло достичь той степени, какой оно достигнет в антихристе. Он вострубит о себе как трубили о себе предтечи и иконы его, назовет себя проповедником и восстановителем истинного богопознания. Непонимающие христианство увидят в нем представителя и поборника истинной религии, присоединятся к нему. Вострубит он, назовет себя обетованным мессиейю, Воскликнут в сретении его питомцы плотского мудрования. Увидев славу его, могущество, гениальные способности, обширнейшее развитие по стихиям мира, провозгласят его Богом, соделаются его с поспешниками. Преподобный Ефрем Сирский, часть 2, слово 106. «Я ведь себя антихрист» кротким, милостивым, исполненным любви, исполненным всякой добродетели. Признают его таким и покорятся ему по причине возвышеннейшей его добродетели, те, которые признают правдую, падшую человеческую правду, и не отреклись от нее для правды Евангелия. Преподобный Макарий Великий, беседа 31, глава 4. 4. предложит антихрист человечеству устроение высшего земного благосостояния и благоденствия предложит почести, богатства, великолепия, плотские удобства и наслаждения искатели земного примут антихриста нарекут его своим владыкой благовестник объяснение на Евангелие от Иоанна глава 5 стих 43 откроет антихрист пред человечеством подобное ухищрённым представлениям театра, позорящие поразительных чудес, необъяснимых современной наукой. Он наведет страх, грозу и дивом чудес свою, удовлетворит иным безрассудному любопытству и грубому невежеству. Удовлетворит тщеславию и гордости человеческой, удовлетворит плотскому мудрованию. Удовлетворит суеверию, приведет в недоумение человеческую ученость. Все человеки, руководствующиеся светом падшего естества своего, отчуждившиеся от руководства светом Божиим, увлекутся в повиновение обольстителю. Откровение, глава 13, стих 8-й. Знамения антихриста преимущественно будут являться в воздушном слое. В этом слое преимущественно господствует сатана. Преподобный Ефрем Сирский, часть вторая, слово 106. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 2. Глава 4, стих 12. Знамения будут действовать наиболее на чувство зрения. очаровывая и обманывая его. Взирать и на небо, подвижнику молитвы. Зело редко подобает страха ради, из предосторожности. Лукавых на воздусе духов, сего ради и именуются воздушные души, и же производят многие и различные прелести на воздусе. Симеон Новый Богослов, Добротолюбие, часть первая. О третьем образе внимания. Святой Иоанн Богослов в Церкве в Откровении события мира, должное предшествовать кончинению его, говорит, что антихрист совершит дела великие, да и огнь сотворит, сходит и с небес на землю пред человеке. И огнь нисходит с неба на землю перед людьми. Откровение, глава 13, стих 13. На это знамение указывается писанием как на высший знак Антихриста. И место этого знамения в воздух. Будет оно великолепным и страшным зрелищем. Знамение Антихриста дополнят действия его хищёрённого поведения. Уловят в последовании ему большинство человеков. Противники Антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка. подвергнуться и прикрытому и открытому преследованию, подвергнуться пыткам и казням. Лукавые духи, разосланные по вселенной, будут возбуждать в человеках общее возвышеннейшее мнение об антихристе, общий восторг, непреодолимое влечение к нему. Преподобный Ефрем Сирин, слово 106. Многими чертами изобразило писание Тяжесть последнего гонения на христианство и жестокость гонителя чертою решительную и определённую служит название, которое даётся писанием этому ужасному человеку. Он назван зверем, так как падший ангел назван змеем. Откровение, глава 13, стих 1. Бытие, глава 3, стих 1. Откровение, глава 12, стих 3. Оба наименования изображают с верностью характер обоих врагов Божиих. Один действует более тайно, другой более явно. Но зверя, который имеет сходство со всеми зверями, соединяя в себе их разнообразную лютость, дай ему змеи силу свою и престол свой и область великую. Откровение, глава 13, стих 2. Зверь Его же видях бе подобен рыси, и ноги его яко медведи, и уста его яко уста львова. Дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Откровение, глава 13, стих 2. Испытание для святых Божиих настанет страшное. Лукавство, лицемерство, чудеса гонителя будут усиливаться обмануть и обольстить их. Утончённые, придуманные и прикрытые коварной изобретательностью преследования и стеснение, неограниченная власть мучителя поставят их в самое затруднительное положение. Малое число их будет казаться ничтожным пред всем человечеством, и мнение их будут придавать особенную немощь. Общее презрение, ненависть, клевета, притеснение Насильственная смерть соделается их жребием. Лишь при особенном содействии божественной благодати, под руководством её, избранные Божие возмогут противостать врагу Божию и исповедать пред ним и пред человеками Господа Иисуса. Прямое следствие сказанного заключается в том, что фарисеи и садукеи требуя у господа знамения с небесе, требовали чуда в характере чудес антихриста. Тем, что они требовали именно такого чуда, объясняется поведение господа в отношении к их требованию. Однажды при таком требовании бог человек выразил глубокое огорчение, отказал в требовании более нежели с решительностью, не захотел уже пребывать с позолявшими себе требованиями. удалился от них. В другой раз он дал им следующий грозный ответ. Рот лукав и прилюбодейный знамение ищет. И знамения не дастся ему, токмо знамение ионы пророка. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи первые и четвёртый. Глава 12, стихи с 38 по 42. родом названы все требовавшие знамения по сродству между собою в духе названы родом прилюбодейным, потому что вступили в общение с сатаною духом своим, расторгнув общение с Богом. Благовестник объяснение приведённых мест из Святого Евангелия. Названы родом лукавым, потому что сознавая чудеса Бога человека, они притворялись не сознающими их. уничижая их хулячу чудеса Божии, они просили чудо, соответственно своему несчастному настроению, своему духу. Прошение знамения с небес было не столько прошением чуда, сколько насмешкой над чудесами Бога человека и выражением невежественного, превратного понятия о чудесах. Знамением Ионы пророка, по объяснению самого Спасителя, означались знамения, сопровождавшие смерть и воскресение его. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 40. Тогда дано было Божие знамение с небес. Тогда солнце, увидев распятому Господа, померкло в самый полдень. Наступила повсеместная глубокая тьма. продолжавшееся 3 часа. Завесы храма Иерусалимского расторглась сама собою надвое, с верхнего края до нижнего. Произошло землетрясение, расселись камни, отверзлись гробы, многие святые воскресли и явились многим в святом городе. Евангелие от Луки, глава 23, стих 45. Евангелие от Матфея, глава 27, Стихи 45 из 51 по 53. При самом воскресении Господа снова последовало землетрясение. Светоносный ангел сошел с неба ко гробу Господа, как свидетель воскресения, поразил ужасом стражей, приставленных ко гробу искателями знамения с небесе. Евангелие от Матфея, глава 28-я, Стихи со 2 по 4 и с 11 по 15. Стражи возвестили о совершившемся воскресении Господа иудейскому синедриону. Он, получив знамение с небесе, выразил к нему пренебрежение и ненависть, какие выражал ко всем предшествовавшим чудесам Бога человека. Подкупил стражей, вместе с ними озаботился покрыть мраком лжи Божие чудо. Обратимся теперь к рассмотрению чудес, совершённых Господом нашим Иисусом Христом. Они дар Божий человечеству. Дар дан был не по долгу, дан единственно по благоволению и милосердию. Человеки обязаны были вести себя относительно к дару и к подателю дара с величайшим благоговением и благоразумием. потому что податель дара объявлял себя богом, принявшим человечество для спасения человеков, а дар, свидетельством своим, дары имел неоспоримое достоинство. Но как принятие спасения предоставлено свободному произволению человеков, то предоставлено было человеком рассматривать чудеса Христовы, обсуживать достоверности и качества их, Заключать по ним о совершителе их, чтобы признание и принятие Искупителя было следствием свободного положительного убеждения, а не поспешного, легкомысленного, как бы насильственного увлечения. Чудеса Христовы имели полную определенность. Можно относительно всех их сказать то, что сказал Господь апостолу Фомиа. Принеси перст твой, сема, и вишь ты, руцы мои, и принеси руку твою, и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен. Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Евангелие от Анна, глава 20, стих 27-й. Чудеса Христовы были осязательны. Они были ясны для самых простейших людей. Ничего в них не было загадочного. Всякий мог удобно рассмотреть их. Для сомнения и недоумения, чудо ли это или только представление чуда, не было места. Мёртвые воскресали, неизцелимые средствами человеческими недуги исцелялись, прокажённые очищались. Слепорождённые презирали, не мы и начинали говорить. Умножалась пища мгновенно для нуждавшихся в ней. Волны моря и ветры утихали по одному повелительному слову и избавлялись от смерти те, которым буря угрожала смертью. Мрежа рыбарей, чётна трудившихся в ловитве долгое время, внезапно наполнялись рыбами. послушными безмолвному голосу Господа своего. Чудеса Бога человека имели множество свидетелей, из которых большая часть были или враждебны ему, или невнимательны, или искали от него одного телесного вспоможения. Чудеса были неопровержимы. Самые злейшие враги Господа не отвергали их, старались только уничтожить их. благохульным перетолкованием и всеми средствами, которые внушали сим лукавством и злобой. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 24. Евангелие от Анна, глава 9, стих 24. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта. Ни одного чуда не сделано на показ человеку. Все чудеса Прикрывались покровом божественного смирения. Они составляют собою цепь благодеяний, страждущему человечеству. Вместе с тем они выразили со всей удовлетворительностью власть Творца над вещественную тварью и над сотворенными духами. Выразили и доказали достоинство Бога, принявшего на себя человечество. И, в общем, они выразили, что они выразили, что они выразили, явившегося человеком между человеками. Одно из чудес Господа, имея таинственное значение, не сопровождалось никаким видимым благодеянием кому-либо из человеков, знаменуя благодеяние, готовое излиться на всё человечество. Чудом было умерщвление бесплодной, богатой одними листьями смоковницы. Евангелие от Марка, глава 11, стихи 13 и 14, 20. Это древо упоминается в Писании между древами райскими при сказании о грехопадении праотцов. Бытие, глава 3, стих 7. Оно послужило им листьями своими для прикрытия наготы. который праотцы не примечали до впадения в грех, которую открыл им грех. Может быть, плод смоковницы райской был плодом запрещённым. Господь не обрёл на смоковнице плода. Он искал его на ней безвременно. Он попустил плоти своей безвремнное желание пищи. Чем изображается неправильность пожелания праотцов, которая, как и все немощи человеков, Господь понёс на себе и уничтожил собою. Благовестник. Объяснение на Евангелие от Марка. Глава 11, стихи 13 и 14. Не обретши плода, Господь отвёр к листе. Уничтожил самоё существование древа. Другое древо, древо крестное, уже приготовлялось в орудие спасения человеков. Древо, орудие погибели человеков, умерщвляется по велениям Спасителя Человеков. Таинственное чудо совершено в присутствии одних наперстников таинственного учения, святых апостолов. Оно совершено пред самым вступлением Бога человека в подвиг искупительных страданий за человечество, пред восшествием на крест. Чудеса Господа и вовремя, имели святой смысл, святую цель. Хотя они и сами по себе были великими благодеяниями, но в виду божественного смотрения служили только свидетельством и доказательством благодеяния несравненно высшего. Господь, приняв человечество, принёс человекам вечный, духовный бесценный дар спасение, исцеление от греха. Воскресение из вечной смерти. Слово Господа и образ жизни являли этот дар со всей удовлетворительностью. По жизни Господь был безгрешен, все свят. Слово его было преисполнено силы. Евангелие от Анна, глава 8, стих 46. Евангелие от Марка, глава 1, стих 42. Но человеки не спали глубоко во мрак и мглу плотского мудрования, сердца и умы их ослепли. Оказалось нужным особенное снисхождение к болезненному состоянию человеков. Оказалось нужным дать самое ясное свидетельство для телесных чувств их. Оказалось нужным посредством телесных чувств сообщить жизненные познания уму и сердцу, которые умерли свойственную им смерти, смерти увечна. В помощь слову божею даны божие чудеса, чтоб человеки поняли и приняли духовный дар, усматриваемый одними душевными очами, Господь присоединил к духовному вечному дару подобный ему дар, дар временный, телесный, исцеление телесных болезней человеческих. Грех служит причиной всех недугов в человеке, и душевных, и телесных, служит причиной временной и вечной смерти. Господь, явив свою власть над последствиями греха в телах человеческих, явил этим власть свою над грехом вообще. Плотское умодрование не видит ни душевных недугов, ни вечной смерти, но недуги телесные и смерть тела оно видит. оно при ознаётах они очень действуют на него озабочивают его Господь исцеляя единым словом и единым повелением всех больных воскрешая мёртвых повелевая нечистым духам явил власть свою явил власть бога над человеком над грехом над падшими духами явил очевидно для телесных чувств для самого плотского мудрования Оно, видясь за эту власть, могло и должно было, по логичной последовательности, признать власть Господа над грехом не только в отношении греха к телу, но и в отношении греха к душе, признать власть Господа над самою душою тем более, что в некоторых чудесах Господа, как, например, в воскресении мертвых, являлась неограниченная божеская власть Его и над телом, и над душою». Оживлялось тело, призывалась в него душа, уже отшедшая в мир духов из этого мира, соединялась с телом, с которым она уже разлучилась навсегда. Человеку даны были знамения в нем самом, нигде либо вне. Человеку даны были доказательства спасения его в нем самом, не вдали от него». Свидетельство вечного спасения души и тела давалось через временное спасение тела от телесных недугов и телесной смерти. При правильном и благочестивом воззрении на чудеса Господа они оказываются преисполненными божественного разума. Требование знамения с небес оказывается, каким оно и было, лишённым смысла. Редкий случай, когда власть Господа проявлялась вне человека, над предметами вещественной природы. Но эти случаи были. Они составляют собою свидетельство, что власть Господа над всею природою есть власть неограниченная, власть Бога. Чудеса эти служат пополнением к тем чудесам, которые были благотворениями человечеству в самом составе человеческом для того, чтобы определение значения, которое должны стволедать человеку явившемуся искупителю человеков, было самым точным. Как целью пришествия на землю Господа было спасение человека, то и попечение Господа сосредоточены были на человеке, на издешнейшем создании Господа. на его образе, на его словесном храме. Страна изгнания и страдальческого странствования нашего, земля, вся вещественная тварь, несмотря на свою громадность, оставлены им без внимания. Если и совершены некоторые чудеса посреди вещества, то совершены для удовлетворения потребностям человека, Таково значение и назначение чудес, соделанных Господом и его апостолами. Возвестил это Господь, возвестили это апостолы. Однажды в тот дом, в котором находился Господь, собралось множество народа. Дом был наполнен, и у дверей теснилась толпа, пройти в дом уже было невозможно. В это время принесли расслабленного, который не сходил с одра. принёсшие, видя многолюдство и тесноту, внесли больного на кровлю, сделав отверстие в потолке, спустили на одре пред Господа. Увидев деяние веры, милосердый Господь сказал расслабленному: "Чадо, отпущаются тебе грехи твои". Тут сидели некоторые из книжников, им, как знающим закон по букве, и как заражённым завистью и ненавистью к Богу и человеку, Тут же пришла мысль, что произнеси на хула. Кто может, помышляли они, оставлять и грехи? Только един Бог. В сердце ведец Господь, узрев помышление их, сказал им: "Что сия помышляете в сердцах ваших, что есть удобье, что легче по вашему понятию? Рещи расслабленному отпускаются тебе грехи, или рещи Восстань и возьми одр твой и ходи. Сказать бездоказательно «отпущаются тебе греси» может и лицемер, и обманщик. Но до увести, яка власть иметь сын человеческий на земли отпущать и грехи, глагола расслабленному. Тебе глаголю «восстань и возьми одр твой и иди в дом твой». расслабленным мгновенно исцелил и окреп взял удер и вышел пред всеми Евангелие от Марка, глава 2, стихи со 2 по 12. Чудо исполнено божественной мудрости и благости. Во-первых, Господь подаёт страдающему существенный духовный дар, невидимый чувственными очами отпущение грехов. Подаяние дара Возбудило в учёных иудейских невольные исповедания, что такой дар может быть подан одним Богом. Господь ответом на сердечное помышление их даёт им новое себе доказательство, что он Бог. Наконец, духовный дар и духовное доказательство запечатлеваются даром и доказательством вещественным, мгновенным и полным исцелением больных. Святой Евангелист Марк, окончавая своё Евангелие, говорит, что апостолы, по вознесении Господа, проповедавши всюду слово, Господу поспешествующую и слово утверждающую последующими слову знамениями. Проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Евангелие от Марка, глава 16, стих 20. Эту же мысль выразили и все апостолы в молитве, к которой они прибегли к Богу после угроз Синедриона, воспрещавшего учить и действовать именем Иисуса. Даждь рабам твоим, говорили они, со всяким дерзновением, глаголите слово твоё, внегда руку твою простретити во исцеление, и знамением и чудесем бывати именем святым Отрока твоего Иисуса. дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твоё тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса Деяния глава 4 стихи 29 и 30 Знамения Божьи даны были в содействие слову Божьему знамения свидетельствовали о силе и значении слова Евангелие от Луки, глава 4, стих 36. Существенный деятель слова. Не нужны там знамения, где приемлится слово по причине понятого достоинства, принадлежащего слову. Знамение с нисхождения к немощи человеческой. Иначе действует слово, и иначе знамение. Слово действует непосредственно на ум и сердце. Знамения действуют на ум и сердце посредством телесных чувств. Последствия подействовавшего слова сильнее, определеннее, нежели последствия от действия знамений. Когда действуют вместе и слово, и знамения... Так действие знамений остаётся как бы непримеченным по причине обильного действия от слова. Это с ясностью усматривается из поведаний Евангелия. Но некадимо подействовали знамения, и он признал в Господе лишь учителя, посланного от Бога. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 2. На апостола Петра подействовало слово. и он исповедал Господа Христу сыном Божиим глаголы живота вечного и мощи сказал он Богу человеку и мы веролохом и познахом яко ты есть сии Христос сын Бога живага ты и есть глаголы вечной жизни ему уверовали и познали что ты Христос сын Бога живага Евангелие от Анна, глава 6, стихи 68 и 69. Святой Пётр был очевидцем многих чудес Господа. Умножение пяти хлебов и насыщение им многочисленного собрания людей только что совершилось. Но при исповедании своём апостол умалчивает о чудесах, говорит единственно о силе и действии слова. То же последовало и с двумя учениками, которые беседовали с Господом, не узнавая Его, на пути в Ямаус, и узнали по пришествии в это селение, уже в доме, при преломлении хлеба. Едва они узнали Его, как Господь сделался невидим. Они не сказали ничего о поразительном чуде, они обратили все внимание на действие слова. «Не сердце ли наше?» Говорили они друг другу, «горя бе в нас, егда Господь глаголоши нам и на пути, и сказавоши нам о Писании. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Евангелие от Луки, глава 24, стих 32. «Бога человек ублажил невидевших знамений и веровавших». Евангелие Атаанна, глава 20, стих 29. Он выражал соболезнования к тем, которые, не удовлетворяясь словом, нуждались в чудесах. «Още знамени и чудес не видите, не имати веровате», — сказал он Капернаумскому вельможе. «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». Евангелие Атаанна, глава 4, стих 48. Евангелие Атаанна, глава 4, стих 48. Точно. Достойно сожаления, оставляющее слово, ищущий убеждения от чудес. Этой потребности обнаруживается особенное преобладание плотского мудрования, грубое невежество, жительство принесённое в жертву тлению и греху, отсутствие упражнения в изучении закона Божия и в боголюбезных добродетелях. неспособность души сочувствовать святому духу, ощутить присутствие и действия его в слове. Знамения были наиболее предназначены для убеждения и приведения к вере людей чувственных, занятых попечениями мира, погружённые в житейские заботы, постоянно пригвождённые душою к земле и делам её. мало способные оценить достоинство слова. Милосердное слово привлекало их к спасению даруемом умом словом посредством видимых знамений, которые, составляя собою вещественные убеждения, действовавшие через чувство, приводили немощную душу к всемогущему спасительному слову. Уверовавшие по причине знамений составляли низший разряд верующих во Христа. Когда им предложено было духовное, возвышеннейшее все святое учение, тогда многие из них истолковали его по своим понятиям. Не захотели испросить объяснения божью слову у Бога, осудили слово, которое было дух жизни. Обличили этим свою поверхностную веру. свой поверхностный залог сердечный, и мнозе от ученик Его, видевших многие знамения, и душа вспять, и к тому не хаждаху с ним. Евангелие от Анна, глава 6, стихи 60 и 63. Многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Евангелие от Анна, глава 6, стих 66. Ни слова, ни знамения Бога человека не подействовали благотворно на иудейских первосвященников, книжников, фарисеев и саддукеев, хотя, за исключением последних, они и знали отчетливо закон Божий по букве. Они не только были чужды Бога, враждебны Богу по причине греховной заразы, общей всему человечеству, но и сделались такими. утвердили и опечатились себя в таком расположении по причине собственного произволения, по причине самомнения, по причине желания проводить ту жизнь и преуспевать в той жизни, которая воспрещалась Евангелием. Они не могли слышать говорившего им сына Божьего. Они не восслушивали, как должно слов его, не внимали ему, только улавляли те слова, которые представлялись им удобными к перетолкованию и к обвинению имя Господа. Так обыкновенно настраивается ненависть к словам ненавидимого. «По что беседы мои я не разумеете?» — говорил Спаситель врагам своим, отвергавшим упорно и с ожесточением предлагаемое им спасение. «Почему вы не уразумеваете моего учения?» Почему не принимаете моего целительного слова? Потому что не можете даже слышать и словесе моего. Оно невыносимо для вас. Евангелие от Анна, глава 8, стих 43. Будучи чадами лжи и деятелями в ее направлении, вы не веруете мне, за неистину глаголю. Иже есть от Бога, глаголов Божиих послушает. сего ради вы не послушаете, яка от Бога несте. Аще не творю дела Отца Моего, не имите ми веры. Аще ли творю, аще и мне не веруете, делом моим веруете. Да разумеете и веруете, яка во мне Отец и аз в нем. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Если я не творю дел от самого его, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нём. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 47. Глава 10, стихи 37 и 38. Четны были слова которые, как Боже истина, сами в себе заключали полное удостоверение. Евангелие от Анна, глава 8, стих 14. Щатны были чудеса, которые также заключали в себе полное удостоверение, которые были так осязательны и очевидны, что враги Бога человека, при всём желании и усилие отвергнуть их, не могли не признавать их. Евангелие от Анна, глава 9, стих 24. Средство, которое действовало на людей, не знавших закона Божия или очень мало знакомых с ним, проводивших жизнь в земных занятиях и суетах, но не отвергавших закона Божия по произволению, это средство не оказало никакого действия на знавших подробно закон Божий по букве, отвергавших его жизнью и произволением. Евангелие от Анна, глава 5, стихи 46 и 47, глава 7, стих 19. Всё, что можно было сделать для спасения человеков, сделано неизреченным милосердием Божиим. Аще небех пришёл и глаголил им: "Определяет Спаситель. Греха небывшие имели. Мы не же вины извинения. не имут о гресе своем, а щедел не бых сотворил в них. Их же им никто же сотвори, греха не быхше имели. Ныне же и видиша, и возненавидиша мне и отца моего. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем.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 Причина незнания одно произволение. Как солнце светит с неба, так светит христианство. Закрывающий произвольно глаза, доприписывает да своё невидение и неведение собственному произволению, а не отсутствию света. Причина отвержения Бога человека человеком заключается в человеках. как в них же заключается и причина принятия антихриста. Аз приду во имя Отца моего, за свидетельство Господ иудеи, и не приемлете меня. Аще иной приидет во имя свое, того приемлете. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свою, его примите. Евангелие от Анна, глава 5, стих 43. Они названы вместе и отвергающими Христа, и принимающими Антихриста, хотя об Антихристе упоминается, как о имеющем прийти. Отвергая Христа по настроению своего духа, они вместе с тем принимали Антихриста по тому же настроению духа. Они сопричислились принявшим Антихриста, хотя и окончили попречь земного странствония за многие столетия до пришествия его они совершили величайшее дело его богоубийство для времени явления его для него самого не оставлено подобного злодеяния как в духах находился во враждебном отношении к христу так находился он в состоянии общения с антихристом отделяясь от него огромным пространством времени, достигающим ныне конца второму тысячелетию. «Всяк дух, — говорит богослов, — и же не исповедует Иисуса Христа, во плоти пришедша, от Бога несть. И сей есть антихристов, его же слышасти, як огредет, и ныне в мире есть уже по духу». «Всякий дух», — говорит, «все не исповедует Иисуса Христа,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 приняли Антихриста духом своим, вступили в общение с ним, подчинились и поклонились ему в духе, признав его своим богом. Сего ради послят, то есть попустят, им бог действоль сти, воеже веровать им лжи, да суд приимут все неверовавшие истине, но благоволившие в неправде. и за сие послётом Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Второе послание к саланенам, глава 2, стихи 11 и 12. В попущении своём Бог правосуден. Попущение будет удовлетворением вместе обличением и судом для человеческого духа. Придёт антихрист в своё предопределённое ему время. Пришествие его предваряется общим отступлением в большинстве человеков от христианской веры. Отступлением от Христа человечество приготовится к принятию антихриста, примет его в духе своём. В самом настроении человеческого духа возникнет требование приглашения антихриста. Сочувствие ему, как в состоянии сильного недуга, возникает жажда к убийственному напитку. Произносится приглашение. Раздается призывный голос в обществе человеческом, выражающем настоятельную потребность в гении из гениев, который бы возвел вещественное развитие и преуспеяние на высшую степень. Водворил на земле то благоденствие, при котором рай и небо делаются для человека излишними. Антихрист будет логичным, справедливым и естественным последствием общего нравственного и духовного направления человеков. Среди самого человечевшегося Бога составляли собою величайшие и всечестнейшие благодеяния, какие только может представить себе человечество. Какое благодеяние может быть более возвращение жизни умершему? Какое благодеяние может быть драгоценнее исцеления неизцелимой болезни, отнимавшей жизнь при жизни, соделавшей жизнь более похожую на продолжительную смерть, нежели на жизнь? Однако, несмотря на благотворность, святость, духовное значение чудес Христовых, эти чудеса были только дарами временными. В точном смысле это были знамения. Знамениями были они даруемого словом вечного спасения. Воскрешённые Богом человеком, опять умерли в своё время. Им даровано было только продолжение земной жизни, а не возвращена эта жизнь навсегда. Исцелённые Богом человеком снова заболели и также умерли. Здоровье возвращено им было только на срок, а не навсегда. излиты временные и вещественные благодеяния в знамение благодеяний вечных и духовных. Видимые дары были раздаваемы человеком, порабощённым чувственностью, чтобы они уверовали в существование даров невидимых и приняли их. Знамения извлекали из пропасти неведения и чувственности, приводили к вере. Вера сообщала познание о благах вечных. и внушало желание приобрести их. При споспешествии дивных знамений апостолы быстро распространили христианство по вселенной. Знамения были ясным и сильным доказательством христианства и для образованных народов, и для народов, погруженных в невежество и варварство. Когда же насаждена была повсеместна вера, насаждено было слово, тогда отъяты знамения, как окончившие свое служение. Они перестали действовать в обширном размере и повсюду, совершали их редко избранные святые божии. Иоанн Златоуст, отец и писатель IV и V веков, говорит, что в его время уже перестало действовать дарование знамений, хотя еще были по местам, особенно между иноками, мужи знаменоносные. Объяснение по второму посланию к коринфянам, глава 3, стих 18. С течением времени знаменаносные мужи постоянно умалялись, а в последних временах святые отцы предсказали, что тогда знаменаносных мужей не будет. Четвёртый ответ брату святого Нифонта Циреградского. О чего говорят некоторые: ныне нет знамений. Ответ мой на это выслушайте с особенным вниманием, потому что предложенный мне здесь вопрос я слышу от многих и часто и всегда. Почему тогда все принимавшие крещение начинали говорить на иностранных языках, а ныне этого не бывает? Почему ныне отняты и взяты у человека благодать чудес? Совершает это Бог, не подвергая нас бесчестию. Но даже представляем нам большую честь. Каким же образом? Я объясню. Люди тех времён были скудоумнее, как только что отвлечённые от идолов. Ум у них был дебелый и тупой. Они были погружены в вещественное и преданные ему. Не могли представить себе существование даров невещественных, не же знали значения духовной благодати. что всё приемлятся одной верою. По этой причине были знамения. Из даров духовных одни невидимы и приемлются лишь верою, другие же соединены с некоторым знамением, подверженным чувствам, для возбуждения веры в неверующих. Например, прощение грехов дар духовный и невидимый. Мы не видим телесными очами нашими Каким образом очищаются наши грехи? Очищается душа, но душа невидима для очей тела. Итак, очищение грехов есть духовный дар, не могущий быть открытым для очей тела. Способность же говорить на иностранных языках, хотя и принадлежит к духовным действиям духа, но вместе служит и знамением, подверженным чувствам. почему легко может быть усмотрено неверующими невидимое действие, совершаемое внутри души, делается явным и показывается посредством наружного языка, который слышим. По этой также причине говорит Павел: "Кому ж даётся явление духа на пользу?" Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. Итак, Я в знамениях не нуждаюсь. Почему это? Потому что научился веровать благодати Божией и без знамений. Неверующий нуждается в доказательстве, но я верующий, мне сколько ни нуждаюсь ни в доказательстве, ни в знамениях. Хотя не говорю на иностранных языках, но знаю, что я очищен от греха. Прежние не верили, доколе не получали знамений. Знамения давались им как доказательство веры, которую они принимали. Итак, давались знамения не верующим, но неверующим, чтобы они соделывались верующими. Так говорит и Павел. Знамения суть не верующим, но неверным. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 22. Первая беседа святого Иоанна Златоуста на пятидесятницу. Если б знамения были необходимы нужны, они прибыли бы. Прибыло слово, водворению которого содействовали знамения. Оно распространилось, воцарилось, объяло вселенную. Оно объяснено со всей удовлетворительностью от самой церкви. Доступ к нему и усвоение его соделались особенно удобными. Оно существенно нужно, оно необходимо. Оно совершает спасение человеков. Оно преподаёт вечное благо. Оно доставляет царство небесное. В нём сокровенны духовные возвышеннейшие знамения Божии. Соломон 18, стих 18. Глагол же Господень пребывает во веки. Все же есть глагол благовествованный воз Слово Господне пребывает вовек. А это есть то слово, которое вам проповедано. Первое послание Петра, глава 1, стих 25. В слове жизнь, и оно жизнь. Евангелие от Анна, глава 1, стих 4. Оно умерших человеков рождает в жизнь вечную, подавая им из себя свою святую жизнь.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 Чтоб познать значение слова, должно исполнять его. Евангельские заповеди, будучи исполняемы, немедленно начинают преобразовывать, притворять, оживотворять человека, притворять его образ мыслей, его сердечные чувствония в самоё тело. Живо бо слово Божие и действенно, и острее паче всякого меча обоюду остро. и проходящая даже до разделения души же и духа, членов же и мозгов, и судительно по мышлениям и мыслям сердечным. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышления и намерения сердечные». Послание к евреям, глава 4, стих 12. Слово Божье содержит в себе самом свидетельство о себе. Оно, подобно целибоносному знамению, действует в самом человеке и этим действием свидетельствует о себе. Оно есть высшее знамение. Оно знамение духовное, которое, будучи даровано человеку, удовлетворяет всем потребностям его спасения соделает пособие от вещественных знамений ненужным христианин которому неизвестно такое свойство слова обличает себя в холодности к слову в незнании слова Божьего или в мёртвом знании по одной букве часть вторая Стремление, встречающееся в современном христианском обществе, видеть чудеса и даже творить чудеса, не должно быть оставленным без внимания. Это стремление нуждается в тщательном рассмотрении. Стремление к совершению чудес очень порицается святыми отцами. Таким стремлением обнаруживается живущее в душе и овладевшее душою само обольщение. основанное на самомнении и числавии. Великий наставник иноков святой Исаак Сирский так рассуждает об этом предмете. Господь во всякое время близкий заступник к святым своим, но без нужды не являет силы своей каким-либо явным делом и знамением чувственным, чтоб заступление его не сделалось как бы обычным для нас. чтоб мы не утратили должного благоговения к нему, и оно не послужило для нас причиною вреда. Так поступает он, промышляя о святых. Он попускает им во всяком обстоятельстве явить подвиг, соответствующий силе их, и потрудиться в молитве. Вместе с тем показывает им, что ниже на час прекращается его тайное попечение о них. И если же обстоятельства затруднительностью своей превышает меру разумовых, если они изнемогут и не будут в состоянии действовать по естественному недостатчию своему, то сам совершает нужное к вспоможению их по величество державы своей, как должно и как он ведает. Он укрепляет их по возможности тайно. влагая в них силу к преодолению скорби их он разрешает запутанную скорбь разумом, который дарует из себя и разумением промысла своего возбуждает их к словословию полезному во всех отношениях когда же обстоятельство требует явного вспоможения тогда по нужде делает он и это средство его и образов вспоможения самые мудрые они помогают при скудости в случае нужды они действуют бессмысленно дерзающий и молящий бога о совершении чего-либо необычайного не будучи вынужден к тому необходимостью желающий чтоб чудеса и знамения совершались руками его искушается во уме своём от насмехающегося над ним дьявола оказывается честлавным и недугующим совестью своей подобает в скорби просить помощи Божией без нужды искушать Бога бедственно поистине не праведен тот, кто желает этого мы находим примеры в житии святых что Господь выражая своё неблаговоление исполнил подобные желания их. Хотящий и желающий этого самопроизвольно, не быв вынужден к тому, не спадает падением из состояния самоохранения и уклоняется в поползновение от разума истины. Если просящий этого будет услышан, то лукавый обретает в нем место, как входящим пред Богом без благоговения, с дерзостью, и ввергает его в большие поползновения». Истинные праведники не только не желают быть чудотворцами, но и когда даётся им дар чудотворения, отказываются от него. Они не только не хотят этого придачами человеков, но и в себе, в тайне сердец своих. Некоторые из святых отцов по причине чистоты своей получил от благодати Божией дар провидеть приходивших к нему. Но он просил у Бога У Малифа друзей своих молиться о том же, чтобы этот дар был взят у него. Если некоторые из святых приняли дарование, то приняли по требованию нужды или по причине простоты своей. Другие приняли по указанию божественного духа, действовавшего в них, а отнюдь не случайно, без причины. Истинные праведники постоянно помышляют что они недостойны Бога. Тем, что они признают себя окаянными, не заслуживающими попечения Божия, свидетельствуется их истина. Слово 36 по переводу старца Паисия. Из этого святого размышления вытекает заключение, что желающие совершать знамение желают этого по плотскому разгорячению. по увлечению непонимаемыми ими страстями хотя может быть и представляется им что они руководствуются ревностью к делу божьему в таком же состоянии самообльщение и разгорячение находятся и те которые хотят видеть знамение искушать бога нарушать благоговение к нему воспрещается во всяком случае дозволяется просить помощи Божией в крайней нужде, когда не имеется собственных средств, чтобы выйти из неё. Мы избрание средств к вспоможению должно предоставить Богу, предавая себя его воле и милости. Господь всегда не посылает средств вспоможения душеполезное. Оно доставляет нам и помощь, в которой нуждаемся, и в самой этой помощи преподают святое вкушение смирения. Помощь не бывает соединена с наружным блеском, как желалось бы того плотскому умодраванию, чтоб душа не повредилась от удовлетворения тщеславием её. И в деле Божием, в самом служении церкви, должно непрестанно призывать благословение Божие и помощь Божию. Должно веровать что единственно способы божественные духовные могут быть полезны для веры и благочестия а отнюдь не способы предлагаемые плотским мудрованием трудно человеком переносить славу без вреда для души своей святой исаак сирский слово первое трудно это не только страстным или бурющимся со страстями но и победившим страсти и святым. Хотя дарована им победа над грехом, но не отнята у них изменяемость, не отнята возможность возвратиться ко греху и подыга страстей, что и случилось с некоторыми при недостатке бодрствования над собою, при допущении доверенности к себе, к своему духовному состоянию. Наклонность гордости – Как замечает преподобный Макарий Великий, пребывает в самых очищенных душах. Беседа седьмая, глава четвёртая. Эта-то наклоNNность служит началом совращения и увлечения. По причине её дары исцелений и прочие видимые дары очень опасны для тех, которым они даны, как высоко ценны плотскими и чувственными людьми, прославляемые имя. Невидимые благодатные дары, несравненно высшие видимых, как, например, дар руководить души ко спасению и врачевать их от страстей, не понимаются и не примечаются миром. Он не только не прославляет служителей Божиих, имеющих эти дары, но и гонит их, как действующих против начал мира, как наветующих владычество миродержца. Святой Тихон Воронежский говорит, тон 15-й письмо 103 пункт 4 Милосердный Бог даёт человекам то, что им существенно нужно и полезно, хотя они не понимают и не ценят этого. Не даёт того, что во всяком случае мало полезно, а часто может быть весьма вредным, хотя плотское умодрование и неведение ненасытно жаждут и ищут его. Многие говорит святой Исаак Сирский: совершили знамение, воскресили мёртвых, потрудились в обращении из заблудших, сотворили великие чудеса, привели других к познанию Бога. А после сего сами они, оживотворившие других, впали в скверные и мерзостные страсти, умертвили самих себя. Слово 56. Преподобный Макарий Великий повествует, что некоторый подвижник, живший вместе с ним, получил дар исцелений в таком обилии, что исцелял больных одним возложением рук. Но, будучи прославлен человеками, возгордился и не спал в самую глубину греховную. Беседа 27, глава 16. В житии преподобного Антония Великого Упоминается некоторый юный инок, повелевавший диким монограм в пустыне. Когда великий услышал об этом чуде, то выразил недоверенность к душевному устроению чудотворца. Не замедлило прийти известие о горьком падении инока. Алфавитный потерик. В IV веке жил в Египте святой старец имевший особенный дар чудотворения и, по причине его, громкую славу между человеками. Вскоре он заметил, что гордость стала овладевать им, и что он не в состоянии победить ее собственными усилиями. Старец прибег к Богу с теплейшими молитвами, чтоб попущено ему было для смирения беснование. Бог исполнил смиренно мудрое прошение раба своего и попустил Садане войти в него. Старец подвергался всем припадкам беснующего в течение 5 месяцев. Принуждены были надеть на него цепи. Народ, стекавшийся к нему во множестве, прославлявший его великим святым, оставил его, разгласив, что он лишился рассудка. А старец избавившись от славы человеческой и от зарождавшейся в нём гордости по поводу этой славы возблагодарил Бога, спасшего его от погибели. Спасение совершилось посредством незначительного томления и бесчестия пред плотскими людьми, которые не понимали, что по причине знамений дьявол устраивал старцу бедствия, а посредством открытого беснавония Старец возвращён на безопасный путь дивным милосердием Божиим. После этого делается ясным, почему великие отцы, Фесой, Пимен и другие, имея обильнейший дар исцелений, старались скрывать его. Они не доверяли себе, они знали способность человека удобно изменяться и ограждали себя смирением от душевного бедствия. Алфавитный по териг. Святым апостолам, которым дан был дар чудотворений для содействия проповеди, вместе попущены были промыслом Божиим тяжкие скорби и гонения, именно с тою целью, чтобы оградить их от превозношения. Говорит святой Исаак Сирский. Дарование без искушений погибель для приемлющих его. Если твоё дело не благоугодно Богу, и он даст тебе дарование, то умоли его дать тебе и разум, каким образом смириться тебе при даровании, или чтоб был преставлен страж к дарованию. Стражом дара у святых апостолов были попущены им на посте. Или чтоб взято было у тебя дарование, могущее быть причиною твоей погибели. потому что не все могут сохранить богатство безвредно для себя. Слово 34. Воззрение духовного разума на телесные недуги и на чудесные исцеления их совершенно иное, нежели воззрение плотского мудрования. Плотское мудрование признаёт недуги бедствием, а исцеление от них особенное чудесное. величайшим благополучием, мало заботясь о том, сопряжено ли исцеление с пользуя для души или со вредом для нее. Духовный разум видит и в недугах, посылаемых промыслом Божиим, и в исцелениях, даруемых божественную благодатью, милость Божию к человеку. Озаряемый светом Слово Божие, духовный разум видит научает богоугодному и душеспасительному поведению в обоих случаях. Он научает, что позволительно искать и просить у Бога исцеления недугу, при твёрдом намерении употребить возвращённое здравие и силы в служение Богу, отнюдь не в служение суетности и греху. В противном случае чудесное исцеление послужит только к большему осуждению. привлечет большее наказание во времени и в вечности. Это засвидетельствовал Господь. Исцелив расслабленного, Он сказал ему, «Се здравь, еси, к тому не согрешай, да не горши ти, что будет». Ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Евангелие от Анна, глава 5, стих 14. «Анна, глава 5, стих 14». Немощен человек, удоба преклонен ко греху. Если некоторые святые, имевшие благодатный дар исцеления, обиловавшие духовным рассуждением, подверглись искушению от греха и пали, то плотские люди, не имеющие определённого понятия о духовных предметах, тем удобнее могут злоупотребить даром Божиим. И многие злоупотребили им. получив чудесным образом исцеление от недуга, они не обратили внимания на благодеяние Божие и на обязанность свою быть благодарным за благодеяние. Начали проводить греховную жизнь, дар Божий обратили во вред себе, отчужились от Бога, утратили спасение. По этой причине чудесные исцеления телесных недугов бывают редко. хотя плотское мудрование очень уважает их и очень желало бы их. «Просите и не приемлете», — говорит апостол, «за не зле просите, да в сластях ваших иждивете». «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Послание Иакова, глава 4, стих 3. Духовный разум научает, что недуги и другие скорби, которые Бог посылает человеком, посылаются по особенному божею милосердию. Как горькие и целительные врачевания больным, они содействуют нашему спасению, нашему вечному благополучию гораздо вернее, нежели чудесные исцеления. Часто, весьма часто Недуг бывает большим благодеянием, нежели исцеление, если бы оно последовало. Недуг бывает благодеянием столь существенным, что отъятие его исцелением было бы отъятием величайшего блага, несравнимого с тем временным благом, которое доставляется исцелением телесного недуга. Нищий больной Лазарь, упоминаемый в Евангелии, не был исцелен от тяжкой болезни своей, не был избавлен от нищеты, скончался в том положении, в котором томился долгое время, но за терпение свое вознесен ангелами на луну Авраама. Евангелие от Луки, глава 16, стих 22. Священное Писание на всем пространстве своем свидетельствует что Бог посылает различные скорби, а между ними и телесные недуги тем человеком, которого он возлюбил. Послание к евреям, глава 12, стихи 6 и прочее. Священное Писание утверждает, что все без исключения святые Божии совершили земное странствование по пути узкому и тернистому, исполненному разнообразных скорбей и лишений. Послание к евреям, глава 12, стих 3. Основываясь на таком понятии о скорбех, истинные служители Бога вели себя по отношению к постигавшим их скорбем с величайшим благоразумием и самоотвержением. Приходившую им скорбь, какая бы она ни была, они встречали как свою принадлежность, веруя от всей души, что скорбь не пришла бы Если бы не была попущена правосудным и всеблагим Богом, соответственно потребности человека. Преподобный Марк Подвижник, 226 глав о мнящих отдел оправдитесь, глава 6. Первым делом их при пришествии скорби было сознание, что они достойны её. Они искали и всегда находили в себе причину скорби. потом, если усматривали, что скорбь препятствует им к Богу угождению, то обращались с молитвою к Богу о избавлении от скорби, предоставляя исполнение и неисполнение прошения воле Божией, отнюдь не признавая правильным своего понятия о скорби. Оно и не может быть вполне правильным. Суждение ограниченного, хотя и святого человека, не обнимает и не усматривает всех причин скорби, как обнимает и усматривает их всевидящее око Бога, попускающего скорби рабам и возлюбленным своим. Святой апостол Павел трижды обращался с молитвою к Богу о том, чтобы ангел сатанин, препятствовавший апостолу в проповеди христианства, был устранен. Павел не был услышан. Суд Божий об этом предмете был иной, нежели Бога вдохновенного апостола. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 7 по 10. «Предание себя воле Божией, искреннее, благоговейное желание, чтобы она совершалась над нами. Есть необходимое естественное последствие истинного духовного рассуждения». Святые иноки, когда подвергались болезням, то принимали их как величайшее благодеяние Божие, старались пребывать в словословии и благодарении Бога, не искали исцеления, хотя чудесное исцеление и совершаются наиболее между святыми иноками. Они желали терпеливо и смиренно переносить попущение Божие, веруя и исповедуя, веруя и исповедуя, что оно душеполезнее всякого произвольного подвига. Преподобный Пимен великий говорил: три иноческие делания равны по достоинству своему: когда кто безмолствует правильно, когда кто болен и благодарит Бога, когда кто проходит послушание с чистой мыслью. Алфавитный потерик В египетском ските, где пребывали величайшие святые иноки, жил преподобный Вениамин. За добродетельную жизнь его Бог даровал ему обильный дар исцеления недугов. Имея этот дар, он сам подвергся тяжкой и продолжительной водяной болезни. Он отек необыкновенно. Принуждены были вынести его из собственной кельи в другую, более поместительную. В египетском ските, где пребывали величайшие святые иноки, Для этого должно было в его келье вынуть двери и с косяками. В новом помещении устроили для него особенное сидение, потому что он не мог лежать на постели. Находясь в таком положении, преподобный продолжал исцелять других, а тех, которые в виде его страдания соболезновали ему, увещевал, чтобы они молились о душе его, не заботясь о теле. Когда моё тело здорово, говорил он, тогда мне нет особенной пользы от него. Ныне же, подвергшись болезни, оно не приносит мне никакого вреда. Алфавитный потерик. А в Пётр сказывал, что он, посетив однажды преподобного Исаю Отшельника и нашедши его страждущим от сильной болезни, выразил сожаление. На это преподобный сказал: Столько удручённой болезнью, я едва могу содержать в памяти грозное время смерти и суда Божьего. Если б тело моё было здраво, то воспоминание об этом времени было бы совершенно чуждым для меня. Когда тело бывает здраво, тогда оно наклоннее к возбуждению врождённых действий против Бога. скоробе служат нам пособием к сохранению заповедей Божиих. Преподобный Исайя Отчельник, слово 27. Святые отцы, при постигавших их болезнях и других скорбях, во-первых, сами старались явить зависевшее от них терпение. Они прибегали к самоукорению и самоосуждению, насилуя ими сердце и принуждая его к терпению. преподобный Авва Дорофей, поучение седьмое. Они вспоминали смерть, суд Божий, вечные муки, при воспоминании которых слабеет значение и ощущение земных скорбей. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 28 по 31. Они возносили мысль к промыслу Божию, напоминали себе обетование сына Божия, не отступно пребывать с последователями своими и хранить их этим призывали сердце к благодушию и мужеству Евангелие от Матфея глава 28 стих 20 Они принуждали себя словословить и благодарить Бога за скорбь принуждали себя к сознанию своей греховности требующей наказания и вразумления по причине правосудия Божия по причине самой благости Божией к посильному собственному труду стяжать терпение, они очищали прилежные молитвы к Богу о даровании духовного дара, благодатного терпения, неразлучного с другим духовным даром, благодатным смирением, служащего вместе с ним верным залогом спасения и вечного блаженства. Великие знаменоносные отцы не преподавали исцеления столь для них удобного ученикам своим, подвергавшимся болезни по попущению или промыслу Божию, чтоб не лишить их духовного преуспеяния, которое непременно должно доставиться болезнью, переносимую по нравственному преданию церкви. Игумен Газского общежития преподобный Сирит Ученик великого Варсануфия, безмолствовавший в том же общежитии, был долго болен. Некоторые из старших братьев просили великого об исцелении игумена. Святой Варсануфи отвечал: "О здравии сына моего могли бы помолиться Богу некоторые из находящихся здесь святых", о чём я известил его, чтобы он не был болен ни одного дня. но тогда он не получил бы плодов терпения. Болезнь эта весьма полезна ему для терпения и благодарения. Ответ 139. Объяснение необходимости скорбей для подвижника Христова. Святой Исаак Сирский говорит: Искушение полезно каждому человеку. Если оно полезно Павлу, то всяко уста до загородятся и повинен будет весь мир богови. Загораждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Послание к Римлянам, глава 3, стих 19. Поддвижники подвергаются искушению с тем, чтобы они приумножили богатство своё, слабые с тем, чтобы охранили себя от вредного для них спящие, с тем, чтобы пробудились, отстающие далеко, чтобы приблизились к Богу, свои, чтобы ещё больше усвоились. Необученный сын не вступает в распоряжение богатства отца, потому что он не сумеет полезно распорядиться богатством. По этой причине Бог сперва искушает и томит, а потом даёт дарование. Слава Владыке, который горькими врачевствами доставляет нам наслаждение здравием. Нет человека, который бы не скорбел во время обучения. Нет человека, которому не казалось бы горьким то время, в которое он напевает напитком искушений. Но без них невозможность ужать душевной крепости. И то, что претерпевать, не наше. Как может сосуд из древия вынести тонкость воды, если предварительно он не будет укреплён божественным огнём? Если в благоговении, в непрестанном желании терпения будем просить его со смирением у Бога, то получим всё. О Христе Иисусе, Господи наш, Слово 37. Часть третья. Перед вторым пришествием Христовым будут знамения в солнце и луне и звёздах. Море возшумит и возмятется. Евангелие от Луки, глава 21, стих 25. Как отличить эти знамения от знамения антихриста? Потому что и он даст знамение в солнце, луне, звёздах, в воздухе. Благовестник на Евангелии от Марка, главу 8, стихи 11 и 12. Первые знамения будут истинны, чем вполне отличаться от знамения антихриста, которое составится из явлений обманывающих чувство. Совершителями знамени Антихриста будут Антихрист и его апостолы. Знамения в солнце, луне и звездах, знамения в вестнике пришествия Христова явятся сами собою, без всякого посредства. Светила небесные выполнят назначение свое, с которым они по повелению Творца заблистали на небе. Бытие, глава 1, стих 14. Уже они выполнили это назначение при Рождестве Христовом чудную звездою. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 2. Выполнили они его при распятии Бога человека, когда солнце закрылось темным покровом мрака в самый полдень. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 45. Святой Евангелист Матфей говорит о том, что по миновании скорби, произведенной владычеством Антихриста, немедленно наступит пришествие Христова, и начнется оно с того, что солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с небесе. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29. Светила эти останутся на своих местах, замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Но они померкнут и преставятся для взора человеческого исчезнувшими с тверди небесной по причине обилия небесного света, которым озарится мир, приуготовляемый для принятия Господа во славе его. Учение о чудесах и знамениях, предложенное нами, мы дерзаем назвать учением Святой Православной Церкви. учениям святых отцов её. Существенная потребность в точном, по возможности, в подробном изложении этого учения очевидна. Истинные знамения были с поспешниками истинного богопознания и подаваемого им спасения. Знамения ложные были с поспешниками заблуждения и истекающие из него погибели. В особенности действие знамений, которые совершит антихрист, будет обширно и могущественно, увлечёт несчастное человечество к признанию богом посланника сатаны. Назидательно, утешительно, душеспасительно, благочестивое созерцание чудес, совершённых Господом нашим Иисусом Христом. Какая в них святая простота! как посредством их делалось удобным познание Бога для всех человеков. Какая в них благость, какое смирение, какая неопровержимая сила убеждения. Созерцание чудес хрестовых возводит нас к слову, которое Бог. Бог для восстановления общения с отпавшим от него человечеством. благоволил, чтоб слово его облеклось в человечество. Явилось, обращалось между человеками, вступило в ближайшие отношения с ними и усвоив их себе, вознесло на небо. Облеквшись в человечество, слово пребывает словом Божиим и действует как слово, соответственно своему божественному достоинству. Оно восседает о дисную отца, принятым человечеством, и пребывает повсюду, как Бог. Оно начертано на бумаге. Оно облачается в звуки, но будучи дух и жизнь, оно входит в умы и сердца, воссозидается и соединяющихся с ним в духе, привлекая к духовной жизни и тело. Евангелие от Анна, глава 6, стих 63. О צерцении чудес Христовых мы восходим к познанию того великого значения, которое заключается в слове Божьем, едином на потребу для спасения нашего. В слове, служащем спасению и совершающем спасение со всею удовлетворительностью. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. познание слова Божьего из священного писания, произнесённого Святым Духом и объяснённого Святым Духом. Соединённое с познанием, почерпнутым из деятельности, направленной по слову Божьему, осенённое наконец познанием, преподаваемым божественной благодатью, доставляет христианину чистоту ума и сердца. В этой чистоте свещает духовный разум, как солнце на ясном небе, свободном от облаков. При наступлении дня после темноты ночной образ чувственных предметов изменяется. Одни из них, доселе остававшиеся невидимыми, делаются видны. Другие, бывшие видны не отчётливо и в смешении с другими предметами, отделяются от них и обозначаются определённо. Происходит это не потому, что предметы изменялись, но потому, что отношение к ним зрения человеческого изменяется при замене ночной тьмы дневным светом. Точно то же совершается с отношением ума человеческого к предметам нравственным и духовным, когда озарится ум духовным знанием, исходящим из Святого Духа. Только при свете духовного разума душа может узреть святой путь к Богу. Только при свете духовного разума может непогрешительно совершиться невидимое шествие ума и сердца к Богу. Только при свете духовного разума мы можем избежать заблуждения, дебри и пропасти погибельных. Там, где не присутствует этот свет, Нет видения истины. Там, где не присутствует этот свет, нет богоугодной добродетели, спасительной для человека, вводящей его в обители рая. Святой Исаак Сирский, слова с 25 по 28. Светом духовного разума должно быть озарено воззрение душевного ока на знамени и чудеса. чтобы избежать тех бедствий, в которые может вовлечь вас зрение на них плотского мудрования. Мы видели характер чудес Бога человека. Мы видели, в чём заключалась цель их. Знамение, совершив своё служение, оставили попрещще служение, предоставив действовать существенному деятелю. Слово которая пребывает и пребудет делателем до кончины мира, как оно само возвестило о себе. «Се, аз с вами есмь, до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. После того, как прекратилось повсеместное совершение знамений, которым сопровождалось сей этого христианства, проповедью апостолов и мужей равноапостольных, знамения совершались по местам, избранными сосудами Святого Духа. С течением времени, с постепенным ослаблением христианства и повреждением нравственности, знаменоносные мужи умолялись. Лествица, слово 26, глава 52. Лествица.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 стремятся безразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному. Не отказываются сами быть участниками в совершении чудес, решаются на это, нисколько не задумываясь. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное позорище многочисленных и поразительных ложных чудес, увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Оживление души словом Божиим производит живую веру во Христа. Живая вера как бы видит Христа, Послание к евреям, глава 11, стих 27. Для взоров её христианство, пребывая тайною, делается открытым. Пребывая непостижимым, оно ясно, понятно, не закрыто уже той густой и непроницаемой завесою, которая оно закрыта от веры мёртвой. Живая вера духовной разуму Цытую Исаак Сирский, слово 28. Не нуждается она уже в знамениях, будучи все совершенно удовлетворена знамениями Христовыми и величайшим из его знамений, венцом знамений, его словом. Желание видеть знамения служит признаком неверия, и знамения даны были неверю, чтобы обратить его к вере. Прилепимся к слову Божьему всей душою. Соединимся с ним в один дух. И знамения антихриста не привлекут к себе даже внимания нашего. С пренебрежением и омерзением к ним мы отвратим от них наши взоры, как от позорища бесовского, как от деяния исступлённых врагов Божиих, как от наругания Богу, как от яда и заразы смертоносных. Будем помнить следующее, особенно важные замечания, извлечённые из опыта в подвижнической деятельности. Все бесовские явления имеют то свойство, что даже ничтожное внимание к ним опасно. От одного такого внимания, допущенного без всякого сочувствия к явлению, можно запоClientRectса самым вредным впечатлением. подвергнутся тяжкому искушению. Смиренно-мудрие неразлучно с духовным разумом, говорит святой Исаак Сирский. Только тот, кто имеет смирение, может быть признан разумным. Не имеющий смирения никогда не стяжет разума. Слово восемьдесят девятое. Живая вера открывает взором души Бога. Слово Божие соединяет душу с Богом. Узревший таким образом Бога, ощутивший таким образом Бога, усматривает свое ничтожество. Исполняется неизреченного благоговения к Богу, ко всем делам Его, ко всем велениям Его, ко всему учению Его. Стяжевает смиренно-мудрее. смиренно мудрый не осмелится даже полюбопытствовать о том, что совершается вне воли Божией, что благовременно осуждено словом Божиим. Знамения антихриста прибудут чуждыми смиренно мудрому, как не имеющему к ним никакого отношения. Видение своего ничтожества и своей нимощи, видение Бога Его величество, всемогущество и бесконечная благость возбуждает душу устремляться молитвую к Богу. Вся надежда такой души сосредоточена в Боге, и потому нет для неё причин к развлечению при молитве. Она молится, совокупляя воедино свои силы и устремляясь к Богу всем существом своим. Она по возможности часто прибегает к молитве. Она молится непрестанно. При наступлении великих скорбей во времена антихриста возопиют усиленную молитву к Богу все истинно верующие в Бога. Преподобный Ефрем Сирский, слово 106. Они возопиют о помощи о наступлении а не с посланий божественной благодати в подкреплении им и руководства. Собственные силы человеков, хотя и верных Богу, недостаточны, чтобы противостать соединенным силам отверженных ангелов и человеков, которые будут действовать с остервенением и отчаянием, предчувствуя свою скорую погибель. Откровение, глава 12, стих 12-й. Божественная благодать осенив избранников Божиих, соделает для них недействительными обольщение обольстителя, не грозными угрозы его, презренными чудеса его. Она дарует им мужественность исповедать совершившего спасение человека спасителя и обличить лжемессию, пришедшего для погибения человеков. Она возведёт их на эшафоты, как на царские престолы, как на брачный пир. Ощущение любви к Богу сладостнее ощущения жизни. Слово 38. Как предсмертные и сопровождающие смерть мучения составляют собою начало вечных мук для грешника, так муки за Христа и насильственная смерть за него составляют собою начало вечных радостей райских. Мысли это принадлежит святому мученику Иакову Персянину, чьей имени ноября в 26-й день. Это видим ясно из действия божественной благодати в отношении к мученикам первых веков христианства. Первоначально предоставлялось им явить своё произволение, по принятии ими первых мук не сходила к ним помощь свыше соделывала для них и муки, и смерть за креста вожделенными Господь, предвозвещая скорби, долженствующие предшествовать второму пришествию, заповедал ученикам своим будрствование и молитву. Блудите, бдите и молитеся, сказал он им. Не весте бо когда время будет. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Евангелие от Марка, глава 13, стих 33. Молитва всегда нужна и полезна для человека. Она содержит его в общении с Богом и под покровом Бога. Она охраняет его от самонадеянности и от Бога. от обольщения тщеславием и гордостью, как собственными своими, прозябающими из падшего естества, так и приносимыми в помыслах и мечтах из области падших духов. Во времена скорбей и опасностей, видимых и невидимых, особенно нужна молитва. Она, будучи выражением отвержения самонадеянности, выражением надежды на Бога, привлекает к нам помощь Божию. Всемогущий Бог соделывается деятелем молящегося в затруднительных обстоятельствах Его и изводит из них раба Своего дивным промыслом Своим. Богопознание, живая вера, благодатное смиренно-мудрее, чистая молитва, принадлежности духовного разума. они составные части его. Так напротив того, невидение Бога, неверие, слепота духа, гордость, самонадеянность и самомнение принадлежности плотскому удраванию. Оно, не зная Бога, не приемля и не понимая средств, предлагаемых Богом к получению богопознания, составляет само для себя ошибочный, душепагубный способ к приобретению богопознания, сообразно своему настроению. Оно просит знамение с небесе. Аминь. Поучение в 30-ю неделю. О спасении и совершенстве «Аще ли хочешь и в нити в живот, соблюди заповеди?» Сказал Господь наш Иисус Христос некоторому юноше, который, как мы слышали в сегодня чтенном Евангелии, вопросил Господа. «Учителю благи, что сотворив живот вечной наследства?» «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Учитель благи». что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. И Евангелие от Луки, глава 18, стих 18. То есть, что мне делать доброе, чтоб спастись? Когда вопросивший снова вопросил, какие бы то были заповеди, Господь указал ему, как иудею, веровавшему в истинного Бога, на заповеди Божии по отношению к ближнему. Юноша отвечал, что он сохранил все эти заповеди, и затем снова вопрошает, что есмь еще не докончал, чего еще не достает мне. Господь сказал, «Аще хочешь и совершен бытье, иди продашь темение твое и дашь нищим».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 Евангелие от Луки, глава 18, стих 22. Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. Из ответа Господа юноше мы научаемся, что два блаженны состояния, уготованы Господом для верующих в него. Состояние спасения и состояние христианского совершенства. о состоянии христианского совершенства, о состоянии духовном в противоположность младенческому возрасту во Христе. Первое послание к коринфянам, глава 3, стих 1. Упоминается в Новом Завете. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 15. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 28. Послание к евреям, глава 5, стих 14. и в Писаниях Святых Отцов. Добротолюбие, часть первая. Лествица божественных даров, изложенная умиленным иноком Феофаном, преподобного Макария Великого, слово третье, главы с двенадцатой по четырнадцатую и прочие. В молитве по семнадцатой кофизме читаем «Соверши мя твоим совершенством, и так и мя настоящего жития изведи». Из этих же ответов Господа со всей ясностью усматривается, что блаженное состояние спасения доступно для всех вообще христиан. Но совершенство могут получить только те христиане, которые единовременно раздадут имение свое нищим и, отрешившись от всех связей с миром, последуют Христу, взяв крест, то есть подвергшись усердием и любовью, всем лишениям, всем бесчестиям и бедствиям, которые им будут попущены, как подобает истинным удам хрестовым, отвергши все оправдания, представляемые плотским мудрованием, в рождственном Христу, в рождственном крестоношении. Братья, во-первых, рассмотрим, в чём заключаются условия спасения, так как получение спасения вожделенна всем христианам и доступна всем христианам. Выше мы упомянули, что Господь преподал все святое учение своё иудею, веровшему в истинного Бога, почему исчислил только заповеди по отношению к ближним, не упомянув о вере, о которой говорил Господь при других случаях. Необходимо для желающего спастись Веровать в Бога, Создателя и Искупителя. Все есть живот вечный, сказал Спаситель наш. Да знают тебе единого истинного Бога, и Его же послал Еси Иисус Христос. Веруй в Сына Божьего и иметь живот вечный. А иже не верует в Сына, не узрит живота, то есть не получит спасения. но гнев Божий пребывает на нём. Да знают тебя и единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а не верующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Глава 3, стих 36. Необходимо для желающего спастись принадлежать православной церкви, единой истинной церкви, и повиноваться ее установлением. Прислушающего церковь Господь уподобил язычнику чуждому Бога. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. Каждый из нас, произнося символ веры, исповедует, что он верует в Бог. в единую святую соборную и апостольскую церковь исповедуют следовательно, что кроме этой единой церкви нет другой церкви, тем более нет других церквей, хотя бы разные общества человеческие и присваивали себе наименование церкви. Необходимо для желающего спастись быть крещённым в недре православной церкви. во имя отца и сына и святаго духа как сказал сам господь иже веру имеет и крестится спасен будет а иже не имеет веры осужден будет кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет евангелие от марка глава 16 стих 16 Надо заметить, что на греческом языке, на котором апостолами написан весь Новый Завет, за исключением Евангелия от Матфея, которое было написано на еврейском языке и переведено на греческий. Еврейский текст скоро утрачен, и все святые отцы первых веков ссылаются уже на текст греческий. Слово крещение, баптизма, в точном смысле значит погружение. Везде, где в Новом Завете употреблены слова «крещение», «крестить», «крестился», «крещен», надо понимать «погружение», «погружать», «погрузился», «погружен». По этой причине погружение в воде сосудов, как обыкновенно моется посуда, названо в Евангелии «крещением сосудов». Евангелие от Марка, глава 7, стих 8-й. Во всей вселенной святое таинство крещения совершалось посредством погружения в течение 12 столетий по рождеству Христову. С 12 столетия на западе начали употреблять обливание вместо погружения. Впоследствии в некоторых западных обществах заменили обливание кроплением. Необходимо для желающего спастись раскаяние в своих согрешениях. и очищение их исповедью, как свидетельствует священное Писание. «Още речем, яко греха неима мы, себе прельщаем, и истины несть не в нас. Още исповедаем грехи наше, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наше и очистит нас от всякие неправды». «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя».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 наше единение со Христом, дарованное нам святым крещением. Вторым крещением крещающийся по таинству христианскому говорит по повелению святой церкви, совершающей таинство покаяния и иерей, кающемуся пред ним христианину. Таинство покаяния изменено на западе, а протестантами отвергнуто. Необходимо для желающего спастись приобщаться к святых Христовых таин. Все святое тело Христово и все святой крови Христовой. Аминь, аминь, сказал Господь. Аще не сниснете плоти сына человеческого, не пиёте крови его, живота не имеете в себе. Еды мою плоть и пияй мою кровь, и мыть живот вечный.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 Великое таинство пресуществления хлеба и вина в тело и кровь Христовы совершается через призывание и наитие Святого Духа при предшествующих и последующих молитвах, которые в совокупности составляют божественную литургию. Без божественной литургии, совершённой православным архиереем или иереем, не может последовать пресуществление в тело Христово, предложенного хлеба, а в кровь Христову, предложенного вина. Все древние литургии вселенной в существенных частях совершенно схожи между собою. Во всех для пресуществления призывается Святой Дух и благословляются священнослужищим предложенные образы, то есть предуготовленный хлеб и вино. позднейшие времена из римской литургии исключено призывание святого духа а протестанты вовсе отвергли литургию и так для желающих спастись во-первых необходимо чтобы он правильно веровал в бога принадлежал православной церкви в недре её был крещён миропомазан очищался от грехов покаянием общался святых хрестовых таин. Во-вторых, для него необходимо, как сказал Господь юноше, соблюдение заповедей Божиих. Господь указал сперва на заповеди, которыми воспрещаются грубые смертные грехи. Он повторил уже сказанное древнему Израилю Моисею: не убий же, не прелюбыс отвориши, не украдиши, не лжесвидетельствуйши. Потом повелел почитать отца и мать. Наконец заповедал любить ближнего, как самого себя. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 18 и 19. Почему Господь ничего не сказал о любви к Богу? Потому что любовь к Богу заключается в любви к ближнему. И тот, кто возделывает в себе любовь к ближнему, вместе с нею остиживает в сердце своём неоценённое духовное сокровище любовь к Богу. Аще друг друга любим, сказал святой Иоанн Богослов. Бог в нас пребывает и любы его совершенны есть в нас. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь его совершенна есть в нас. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 12. Что значит наследовать спасение? Спастись значит усвоить себя искупителю, пребывать в этом усвоении во время всей земной жизни, а по смерти, по причине такого усвоения искупителю, перенестись душою в селение блаженных духов. с ними наслаждаться святым наслаждением в ожидании всеобщего воскресения мёртвых потом при воскресении мёртвых соединится с телом, которое оживит Господь, соделает нетленным и с телом наследовать сугубое вечное блаженство Господь наш Иисус Христос есть жизнь и источник жизни Мы соделываемся причастниками этой жизни, верую в учение Христово, крещением во имя Отца и Сына и Святаго Духа, крещением, запечатлеваемым через помазание крещённого святым миром. Миропомазанием заменено возложение апостолами рук на новокрещённого. Апостолы возложением рук запечатлевали крещение. и не звалили Святого Духа на новокрещённых. Деяния, глава 19, стих 6. Мы поддерживаем и питаем усвоение наше Господу, принося покаяние в согрешениях, в которые впадаем по нашей немощи, причищаясь его телу и крови, жительствуя по его всесвятым заповедям. Тот, кто пренебрегает жительством по заповедям Божиим, не врачует себя постоянно покаянием, не поддерживает усвоение Христу причащением его тела и крови, не может не лишиться усвоения Христу, не может не лишиться спасения. Аще заповеди мои соблюдите, сказал Господь ученикам своим, пребываете в любви моей. а и кту вам мне не прибудет, извержется вон, яко же розга, и сышат, и собирают ю, и во огонь влагают, и сгорает. Если заповеди мои соблюдёте, пребываете в любви моей. Кто не пребыдет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Евангелие от Анна, глава 15, стихи 10 и 6. Что значит христианское совершенство? Пред этим вопросом удобнее молчание, нежели ответ. Удобнее плач, нежели витийство. Что может сказать нищий о великолепных царских чертогах, в которые доступ постоянно ему возбраняется, по причине его рубищ, по причине его зловония и нищеты, по причине его совершенной неспособности явиться приличным образом в царском чертоге. Если этому нищему приводилось посмотреть на наружность царского дома или и часто видеть ее, то такое зрелище должно только усугубить скорбь нищего, для которого бедственное положение его – кажется, тема тяготительнее, чем великолепнее и богаче предметы, недостигаемые для наслаждения ими, достигающие его зрения. Такой нищий правильно поступит, если, отказавшись от суетных мечтаний о недоступном для него чертоге, позаботится об узнании средств, как доставить себе насущный хлеб, и о самом доставлении этого насущного хлеба. и нам, братия, связанным мирскими попечениями и обязанностями, гораздо вернее позаботиться о нашем спасении, тщательно исполнять заповеди Божии, нежели мечтать и мудрствовать о христианском совершенстве. Такие мечты, такое мудрование почти всегда бывают ошибочны, потому что о духовном, то есть о совершенном христианине, может рассуждать только один духовный. понять его и оценить может только один духовный. Первое послание к коринфянам, глава 2, стих 15. Кого мир признал святыми, кого он ублажил и превознёс похвалами? Уже пророков, уже учителей, лицемеров. Евангелие от Луки, глава 6, стих 26. Как он поступил с истинными святыми Божиими. Он отверг их, осыпал поношениями, клеветами, преследовал их, как врагов человеческого общества, подверг тягчайшим гонениям и скорбям. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 22 и 23. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 34. Воззрим, братья! на путь, который указан Господом к христианскому совершенству. Уже и самй путь этот для нас недоступен и непостижим. Господь заповедует пожелавшему направиться к снисканию совершенства непостепенное подаяние милостыни, как это требуется от спасающихся, но повелевает единавременно продать всё имение. и всю цену, полученную за него, и единовременно же с большую поспешностью раздать нищим, таким образом прервать все связи с миром, все отношения к миру, и последовать Христу, взяв крест. Что значит «взять крест и последовать Христу»? Взять крест значит с верою и любовью облобызать все лишения и все лишения. Все гонения, скорби и поношения от мира, как подъел их Христос. Взять крест, значит распять плоть со страстями и похотями. Жить во плоти, не для плоти. Умерщвлять деяния плотские духом, духом жить, духом управляться. Послание к Галатам, глава 5, стихи 24 и 25. Послание к Римлянам Глава 8. Стихи 12 и 13. Что же значит христианское совершенство? Это ощутительное и явное обновление христианина Святым Духом, могущее совершиться только над тем, кто умер для греха и для мира на кресте Христовом. Человек, обновлённый Духом, делается богоносцем. делается храмом Бога и священником священно действующим в этом храме, поклоняющимся Богу духом и истиною. Таково совершенство в разных степенях сподобились апостолы и все прочие святые Божии. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 28. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 15. Добротолюбие, часть 1. Преподобного Симеона Нового Богослова, главы «Деятельные» и «Богословские», глава 132. Благословенные избранники Божии, призванные Богом к совершенству, но поистине счастливы и те, которым милосердный Господь дарует спасение. К этому счастью, братья, призваны все мы, без исключения. Путь к спасению указан нам Господом со всею ясностью. Кто доселе не родил о спасении своем, тот отныне может позаботиться о нем. Доколе поприще земной жизни не прекращено для человека, да то ли покаяние, а следовательно и спасение для него вполне возможны. «Пристанем унывать, пристанем пребывать в нерадении». чтоб не подкралась к нам неожиданно смерть и яко тать в нощи и не отняла у нас возможность стяжать от Бога дар спасения столь необходимый нам для вечности будьте готовы говорит нам спаситель наш яко в он же час нем нете сын человеческий приидет и воздаст каждому по делам его блаженне творящие заповеди его Да будет область темнодрева животное, и враты внидут в оград. Вне же пси и чародеи и любодеи, и убийцы и идолослужители, и всяк любяй и творяй лжу. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 44. Откровение, глава 22, стихи 12, 14 и 15. Будьте готовы. Ибо в который час ни думаете, приидёт сын человеческий, чтобы воздать каждому по делам его. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне сы и чародеи и любоднии и убийцы и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Аминь. Поучение в 3.10 первую неделю. Объяснение таинственного значения евангельской повести. Событию, о котором ныне поведала Евангелие, святые отцы дают таинственное истолкование. Они видят в слепце, что они не знают. привлёкшим к себе внимание и милость Бога человека усиленными просьбою и воплем у образа молящегося грешника, молящегося неотступно и с плачем, получающего при посредстве такой молитвы прощение грехов и обновление души, божественную благодать. Преподобный Марк подвижник о законе духовном, главы 13 и 14. Преподобный Семен Новый Богослов. Слово о вере, добротолюбие, часть 1. Все мы грешники. Все крайне нуждаемся в Божией милости. Грешники, рассмотрим со вниманием, каким образом грешник получает при посредстве молитвы милость Божию. Господь наш Иисус Христос повествует в Евангелии: выходил из города Иерихона. За ним следовали ученики его и множество народа. На пути сидел слепец, просил у прохожих милостыню. Услышав шум многочисленной толпы, он полюбопытствовал о причине народного собрания. Ему отвечали, что шествует Иисус, что присутствием его привлечено это многолюдство. Тогда слепец начал кричать громким голосом: "Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня!" Те, которые шли впереди Господа, останавливали слепца, приказывая ему молчать. Но он ещё сильнее кричал: "Сыне Давидов, помилуй меня!" Господь остановился, велел привести его к себе. Слепого позволили Он сбросил с себя верхнюю одежду и предстал пред Господа. Господь спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Слепец отвечал, «Господи, хочу, чтоб ты даровал мне зрение». Господь сказал, «Прозри, вера твоя спаси тебя». Слепец прозрел немедленно и пошел вслед Иисуса, славя Бога. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43. Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 46 по 52. В духовном отношении все грешники должны быть признаны слепыми. Они точно слепы. Их называют слепыми священное писание. Самоё дело доказывает слепоту их. Евангелие от Матфея Глава 15, стих 14. Зрение грешников, столькое извращённое и повреждённое грехом, что оно со всей справедливостью должно быть признано и названо слепотою. Слепота эта слепота духа. Слепота эта тем опаснее, что она наиболее признают и проповедуют себя удовлетворительнейшим, превосходнейшим зрением. Не видит слепотствующий грешник ни Бога, ни вечности, ни себя, ни назначения, для которого создан человек, ни смерти, ожидающей его и всех человеков, неминуемой ни для него, ни для кого из человеков. Несчастный, он действует из слепоты своей, действует для погубления себя, действует для одного суетного и временного. гоняется за одними призраками и приходит забытая им смерть, срывает его с поприще деятельности его, представляет на суд Божий, о котором он никогда не думал, к которому он вовсе не приготовился. Началом возвращения к зрению для слепотствующего грешника служит осознание и исповедание слепоты, оставление деятельности, совершаемый подводительством этой слепоты. Иерихон расположен был в долине, прорезываемой рекою Иорданом. Местность, которую занимали прочие города израильские, вообще гориста. В неизменном положении Иерихона изображается наше состояние падения. Таинственный слепец вышел из Иерихона, Он перестал участвовать в делах, которыми занимаются жители города. Он перестал совершать явные грехи при посредстве тела. Он сел при пути, по которому шествует спаситель и спасение, начал опрашивать милостыню у мимоходящих, кормиться скудно подаянием. Мимоходящие суть живые сосуды святого Духа. которых Бог посылал в мир для руководства мира ко спасению в течение всей жизни мира. Второе послание Петра, глава 1, стих 19. Имма мы известнейшее пророческое слово, ему же внимающе, якоже светилу, сияющую в темнем месте. Добре творите, донде же день озарит, и деньница воссияет в сердцах ваших.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 временно странствующих на земле, подобно всем человекам. Они руководствуют грешника в начале его обращения. Они питают его гладную душу познаниями, доставляемыми верою от слуха. Послание к ивреям, глава 10, стих 17. Слепец, хотя и вышел из города, но не мог по причине слепоты своей далеко уйти от него. Он сидел близ городских ворот. Молва городская достигала слуха его, тревожила сердце, ум приводила в смущение. Так и слепотствующий грешник, когда оставляет грубые грехи, не может расторгнуть связи с грехом, как живущим внутри него, так и действующим на него извне. И по обращению свою он пребывает близ греха и во грехе. Греховные помыслы, мечтания, ощущения не пристают возмущать ум его и сердце. Сопутствующие и содействующие Христу пророки, апостолы и святые отцы возвещают слепому о близости к нему Спасителя, потому что слепой в омрачении своём никак не может представить себе, что Бог находится близ его. Ему представляется Бог удаленным, как бы вовсе не существующим. Слепец, наставленный Словом Божиим, что вездесущий Бог ближе к нему, нежели все предметы видимого и невидимого мира, ободряется, вступает в молитвенный подвиг. Он вступил в подвиг, но ум его запечатлен пацким мудрованием. И будучи веществен, по причине усвоения впечатлений вещественных, не может молиться духовно. Сердце его, заражённое различными пристрастиями, непрестанно отвлекается этими пристрастиями от молитвы. Молитва слепца дебела, вещественна, перемешана с помыслами и мечтаниями плотскими и греховными, осквернена ими, не может подняться от земли. присмакается по земле не взвергается на землю лишь сделает усилие подняться от земли слепец не имеет удовлетворительного понятия о боге это понятие не свойственно плотскому состоянию молитвенный подвиг слепца есть ещё подвиг телесный слеп сказал преподобный марк подвижник тот кто вопьеты говорит Сын Иакова и Давидов по милому мя. Он мулится ещё телесно и ещё не стяжал духовного разума. Он сидит одинокий у врат Иерихона. На поприще молитвенного подвига встречают подвижника многие и различные препятствия. Действия и силы их основаны на слепоте подвижника. В то время как слепец занимался прошением милостыни у мимоходящих, положение его было положением сидящего. И при первоначальных воплях своих он оставался в положении сидящего. Нет ещё истинного духовного преуспеяния, нет духовного движения в том, кто занимается изучением слова Божьего по букве и телесной молитвой. Он продолжает оставаться под влиянием греховных помыслов и ощущений, под влиянием плотского удрования. Он продолжает оставаться на земле. Шествие на небо для него невозможно, неестественно. Он подвязывается в молитвенном подвиге, как в подвиге ему чуждам, принуждает себя к подвигу насильно, влечёт себя к этому подвигу. как бы к злейшему врагу, к немилостивому убийце. Чувствуя это, этот залог плотского человека к молитве свойственны ему. Она убивает, она заколает ветхого нашего человека. И страшится ветхий человек за колени, хочет избежать его всеми силами противиться ему. Кругом подвижника стоят падшие духи. Они не удалились от него, потому что он не получил освобождения от них, подчинившись им прежней греховной жизни, предшествовавшей обращению к Богу. Они стараются удержать его в порабощении. Они воспрещают ему молиться. Они угрожают ему, смущают его, принимают все меры, чтобы принудить к молчанию. Они приносят ему неверие. внушая, что молитва его не будет услышана. Они приносят ему безнадёжность, вспоминая множество содеянных им грехов, живо представляя их воображению и чувству, возбуждая усложждения ими в душе и теле. Они расхищают и уничтожают молитву его, приводя на мысль различные попечения, представляя необходимость немедленного занятия ими. Они производят в душе сухость, уныние, чтоб подвижник, увидев бесплодие подвига, покинул его. Они насмехаются над подвигом, издеваются над ним, как над бесплодным и тщетным, потому что трепещут последствия его. Подвижник молитвы, предавшийся подвигу молитвы вдали от занятий человеческого общества, услышит адский говор демонов. Он увидит плен свой, свои цепи и темницу. Положил есть и нас, говорит великий делатель молитвы. Поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Весь день срам мой предомною есть, и стут лица моего покрымя от гласа поношающего, от лица вражьего и изгоняющего. уд дал нас на поношение соседям нашим на посмеяние и поругание живущим вокруг нас всякий день посрамление моё предо мною и стыд покрывает лицо моё от голоса поносителя и клеветника от взоров врага и мстителя псалом 43 стихи 14 16 и 17 здесь нужна вера Вера твоя спасетия, сказал Господь слепцу по исцелении его. Нужна вера для постоянства в молитвенном подвиге. Нужны постоянство, терпение и долготерпение. Нужна отвержение ложного стыда и настойчивость, чтоб подвиг принёс чудный плод свой. Первоначально нужен усиленный телесный подвиг, нужны коленопреклонения утомляющие тело смиряющие душу нужны продолжительные стояния и всенощные бдения нужна молитва устная и гласная молитва соединённая с плачем и воплем когда мы находимся наедине в келейном затворе и можем плакать и стенать свободно нужна негласная молитва с негласным плачем сердца когда мы находимся в обществе человеков. Воспрещали слепцу вопиять, и вопиял он тем сильнее. Повеливали слепцу молчать, и вопиял он тем громче. Так должны поступать и мы. Мы должны преодолевать и попирать все препятствия к молитве. Мы должны оставлять без внимания все препятствия и молиться тем ревностнее и усерднее. Если на утреннем правиле твоём молитва твоя была расхищена помыслами и мечтаниями, и ты не принадлежал себе по насилию оборевавших тебя страстей, то не ослабей, не впади в уныние. С обновлённою ревностью встань на вечернем правиле, усиливаясь внимать твоему молитвословию и собирая рассеянные мысли твои, подобно вождю израильскому, говорившему воинам своим: Мужаемся и укрепимся о людях наших и о градех Бога нашего. И Господь сотворит благое придачимое его своими. Будь мужествен, и будем стоять твёрдо за народ наш и за города Бога нашего. А Господь сделает что ему угодно. Вторая книга Царств Глава 10, стих 12. Необходимо в молитвенном подвиге отречение от себя, предоставление преуспеяния нашего воле Бога нашего, который даст в известное ему время благодатную молитву тому, кто собственным подвигом действительно докажет своё произволление иметь её. Первая книга Царств, глава 2, стих 9. не имом душу мою честную себе говорит апостол и не дорожу своей жизнью деяния глава 20 стих 24 считают себя достойными благодати обольщённые гордостью и самомнением если в течение года приуспеяния нашего в молитве несмотря на постоянное упражнение в ней оказалось скудным ничтожным На следующий год употребим зависящие от нас усилия, чтоб преуспеяние было плодоносным. Если протекло 10 лет, если протекли десятки годов, и мы не увидели ещё вожделенного плода, постараемся прибыть верными подвигу в оставшиеся дни жизни нашей. Сокровище, доставляемое подвигом вечно, оно цены безмерны. Несколько не странно, что промысел Божий допускает нам труд, который бы хотя несколько соответствовал венчающему его приобретению. Главное условие преуспеяния в молитве заключается в том, чтобы молитва всегда совершалась с величайшим благоговением и вниманием. Для этого нужно не только оставление греховной жизни, но и удаление за город, Чем преимущественное изображается отвержение всех забот о попечении во время молитвы. Мы достигаем этого, когда всё касающееся нас возлагаем на Господа. К такой преданности Богу приглашает нас святая церковь. Часто вспоминает она об этой преданности, говоря: сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Третье прошение на Малой Ектинии. Вспомоществует внимательной молитве памятование вездесущее и всеведение Божиих. Если Бог присутствует на всяком месте, то Он присутствует и в месте моления нашего. Если Он видит все, то видит Он и расположение сердца нашего, настроение нашего ума. Стоя на молитве, мы стоим пред лицом Божиим, на суде Божием. Имеем возможность умилостивить Бога нашим молитвенным воплем и стенанием. Памятование неизвестности смертного часа также возбуждает к сердечным, теплейшим молитвам. Мы нисколько не погрешим, если каждый раз, когда молимся, будем молиться, как бы в последний час жизни нашей. как бы в час наступившей кончины. При внимании ума молитве внимает её сердце, выражая и доказывая внимание своё чувством покаяния. Для удобнейшего достижения в состоянии внимания святые отцы советуют молиться неспешно, как бы заключая ум в слова молитвы, чтобы ни одно слово не ускользнуло от внимания. ускользнувшее слово, потерянное слово. Ускользнувшая молитва от внимания, потерянная молитва. Ум, не постижавший навыка ко вниманию, с трудом приучается к нему. Это не должно приводить в уныние и смущение подвижника молитвы. Нестабильность, говорит святой Ангел-ествичник, свойственна уму падшего человека. уму, растленному грехом. Лествица, слово двадцать восьмое. Когда ум твой, продолжает великий Иоанн, наставлять подвижника молитвы, будет увлечен от внимания по причине младенчества своего, ты опять введи его в слова молитвы. Усвой себе этот невидимый подвиг и пребывай постоянно в нем. Если поступишь так, то придет к тебе тот, кто назначает пределы морю и повелит уму твоему. До сего дойдешь и в молитве твоей, и не приедешь и, но в тебе сокрушатся волны твоя. Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Книга Иова, глава 38, стих 11. в тебе да сосредотачится помышление твои постоянный труд в стяжании внимания есть деятельное свидетельство пред Богом искреннего желания нашего иметь внимание но духа своего связать человеку невозможно собственными усилиями для этого нужно повеление всевышшего духа того духа который Владыка и Создатель Духа нашего. Заимствовано из 28-го слова Лествицы. И совершает это дело Дух Божий. Это тот посланный, который посылается Сыном Божиим к сидящему и вопиющему слепцу, который призывает слепца к Иисусу. Евангелие от Анна, глава 16, стихи 7 и 14. Дух Божий возвещает о Сыне Божьем. Дух осенев служителя Христова, наставляет его на всякую истину, наставляет и на внимательную молитву. Внимание ума при молитве есть всецелое устремление его к истине, есть правильное состояние и действие его. Рассеянность напротив того,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 Дарование благодатного внимания молящемуся есть первоначальное духовное божее дарование. Клисты Игнатий Ксанфопола, глава 24, добротолюбие, часть 2. Слепец, услышав приглашение, оживлённый, обрадованный этим приглашением, встаёт, сверягает с себя верхнюю одежду, идёт предстать пред Господа. Когда ум посредством благодатного внимания, говорят отцы, соединится с душою, тогда он исполняется неизреченных сладостей и веселия. Никифор монашествующего, слово о трезвении и хранении сердца. Добротолюбие часть вторая. Тогда начинается духовное преуспеяние подвижника молитвы. Тогда силой и чистотою молитвы он устремляется всем существом своим к Богу. Тогда отступают, исчезают все посторонние помышления и мечтания. Как сказал святой Давид: Отступите от меня, все делающие беззаконие. Яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и сметутся все вражи мои, духи отверженные, да возвратятся и устыдятся. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 6, стихи с 9 по 11. Свержением верхней одежды означается оставление многих и различных наружных образов моления. Они заменяются молитву в душевной клете, объемлющую и совокупляющую в себе все частные делания. Будучи деланием обширным, она поглощает собою и совмещает в себе все жительство подвижника. «Много видов добродетели», — сказал преподобный Нил Сорский. «Но они частны. Сердечная же молитва есть источник всех благ. Напоевается ею душа, как обильными водами сад». Слово второе. Чистая молитва есть предстояние лицу Божию. Представший пред Бога просит прозрения и получает благодатное просвещение ума и сердца. Он вступает в истинное богопознание и богослужение. Уже не возвращается в прежнее положение неподвижности к воротам города, но присоединяясь к прочим ученикам Господа Иисуса Христа, последует ему. Имеет он к такому последованию и всю возможность, и нужную способность. Кто молится устами, говорит святой Семен Новый Богослов, но ещё не постигал разума духовного и не может молиться умом, тот подобен слепому, который выпивал сыне Давидов по милоумя Но тот, кто стежал духовный разум и молится умом, которого душевные очи отверзлись, подобен тому же слепому, когда Господь исцелил его, когда возвращено было ему зрение, и он, увидев Господа, уже не называл его сыном Давидовым, но исповедал сыном Божиим, и воздал ему поклонение, подобающее Богу. Слово о вере, добротолюбие часть первая. Вера основание молитвы. Кто уверует в Бога, как должно веровать, тот непременно обратится к Богу молитвою и не отступит от молитвы, доколе не получит обетований Божиих, доколе не усвоится Богу, не соединится с Богом. Вера, сказал святой Ангел лествичник, Есть чуждое сомнение стояния души, не колеблемое никакими противностями. Верующим признается тот, кто не только исповедует Бога всемогущим, но и верует, что все получит от Него. Вера есть мать безмолвия, и келейного, и сердечного. Лествица, слово двадцать седьмое. Уверовавший, что Бог неусыпно промышляет о нём, возлагает всё упование на него. Успокаивает упованием сердце, при помощи упования устраняет от себя все попечения и предаётся от всей души изучению воли Божией, открытой человечеству в священном писании, открываемой ещё обильнее молитвенным подвигом. Верую в Бога, Подвижник претерпевает и преодолевает все препятствия, возникающие из падшего естества и воздвигаемые духами злобы, препятствия, усиливающиеся смутить его молитву, отнять у него средства общения с Богом. Множецы, убравшися со мною от юности мы и я, на хребте моём делаше грешницы, продолжише беззаконие свои. Много теснили меня от юности моей, на хребте моём орали оратой, проводили длинные бороды свои. Псалом 128, стихи 2 и 3. Но я, укрепляемый и руководимый верою, постоянно к тебе, Господь мой, возведух очи мои. Но я, укрепляемый и руководимый верою, Постоянно к тебе, Господь мой, возведу очи мои, мои ума сердце. Все яко очи раб в руку господией своих, яко очи рабыни в руку госпожи свои я, так и очи наши ко Господу Богу нашему, дондеже же ущедритный. Соломон 122, стихи 1 и 2. К тебе возложу очи мои. живущий на небесах. Вот, как очи рабов обращены на руку господих, как очи рабы на руку госпожи её, так и очи наши Господу Богу нашему, доколе он помилует нас. Аминь. Поучение в 312-ю неделю. Азекейе. Приди, бо сын человеческий, взыскати и спасти погибшего. Сын человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Евангелие от Луки, глава 19, стих 10. Возлюбленные братия! Эти исполненные милосердия слова, слышанные нами сегодня в Евангелии, сказанного человечевшимся Богом о грешнике, которого праведный суд Божий нарек погибшим, который взыскан силою и благодатью искупления, внесен и вписан ею в число спасенных. Грешник Закхей был мытарем и старейшиною мытарей. Он имел значительное богатство, как упоминает о том Евангелие, намекая этим на средства, которыми приобретено богатство». Мытырями назывались сборщики подати. Соблазнительные деньги, блеск золота и серебра очаровывают очи одамового потомка, заражённой греховностью. И где вращаются деньги, туда редко-редко не вкрадываются злоупотребления. Мытыри по большей части вдавались в лихоимство. Когда лихоимство обратится в страсть, тогда оно позволяет себе все насилие, все угнетение ближнего. В помощь страсти лихоимства приходит страсть лукавства или лицемерства. Из совокупления их является расположение к придирчивости, привязывающееся под предлогом неупустительного исполнения законов ко всем мелочам, изобретающее виновность для невинных. усиливающиеся предать таким поведениям вид справедливости, бесчеловечным притеснением и жестокостям, совершаемым над ближними. По такому характеру своему мытари служили предметом ужаса для народа, предметом презрения для людей нравственных. Закхей был старейшиной у мытарей. Злоупотребления его имели больший размер – нежели злоупотребления подчинённых его. Не без причины упомянуто, что он был богат. Обогатился он неправдами. Грехом его было лихоимство. Душевным недугом его было корыстолюбие и происходящее от корыстолюбия немилосердие, бессострадательность к человечеству. По тяжким согрешениям По преступному настроению души Захей назван погибшим. Нелегкомысленный и часто ошибочный суд человеческий признал его погибшим. Определение изрёк о нём Бог. Захей сделался закоренелым грешником. Чтобы накопить богатство злоупотреблениями, нужно продолжительное время и постоянство в образе действования. Причина греховной жизни Захарии заключается в том, в чём заключается и ныне причина греховной жизни многих. В следовании общепринятому обычаю поведения и в незнании или знании самом поверхностном закона Божия. Обыкновенно мытари увлекались пороком любостяжания. Увлекался им и Мазахия. Большинство народа населения Иудеи современного Христу было занято почти единственно своим земным положением стремилось к естественному развитию и земному преуспеянию тогда закон божий изучался наиболее только по букве богослужение отправлялось наиболее для удовлетворения обрядовому установлению добродетели совершались поверхностно холодно более в видах подействовать на общественное мнение Этим довольствовался Иаков. Он жил, как жили все. И ныне часто слышится: я живу, как живут все. Счётное оправдание, утешение обманчиво. Иное возвещается и завищевается словом Божиим. Внидите, говорит оно, узкими враты, яко пространная врата и широкий путь. в водей в погибел и мнози суть входящие им что узкая врата и тесный путь в водей в живот и мало их есть и же обретают его входите тесными вратами потому что широки врата и пространен путь ведущие в погибель и многие идут ими потому что тесны врата и узок путь ведущий в жизнь и многие находят их Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13 и 14. Узкие врата, тщательное основательное изучение закона Божьего и в писании и жизнью. Тесный путь, деятельность всецело направленная по евангельским заповедям. В то время, как Захей проводил жизнь по обычаю враждебного Богу мира и устроил для себя по мудрованию и выражению мира положение обеспеченное, не лишённое значения и блеска, а в духовном отношении был погибшим грешником, уже обречённым на вечное томление в темнице хада. В это время Спаситель мира совершал своё странствоние по земле. в уделе двенадцати колен израильских. Закхей возгорел со желанием увидеть Господа, доказал искренность желания действиями. Произволение его принято сердцеведцем Господом, и Господь благоволил посетить Закхея в его доме. Объяло радость грешника, когда он увидел пришедшим к себе Господа. Я انرзели грешник у грехи его отторглося сердце его от любви к плоду греховной жизни к тленному богатству став пред господом сердевецом закхей сказал все полуимение моего господи дам нищим и всяк о коем обидях возвращу четвертицу господи половина имения моего я отдам нищим И если кого чем обидел, воздам вчетверо. Евангелие от Луки, глава 19, стих 8. В этом обете заключается сознание греха, покаяние и исправление, соединённые с величайшим самоотвержением. Закхей сознаётся в лихоимстве и решает загладить угнетение ближних обильным вознаграждением. Закхей сознаётся в корыстолюбии и решает очистить, осветить своё имущество и своё сердце обильным раздаением милостыни. Покаяние Закхе немедленно приемлется Господом. О том грешнике, который за несколько минут пред сим принадлежал к числу отверженных и погибших, Господь возвещает: "Гнезсь спасение дому сему бысть". За ней сей сын Авраам ль есть. Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Евангелие от Луки, глава 19, стих 9. Закхей был потомком Авраама по плоти, но по суду Божию только при посредстве добродетели усыновляется Аврааму. Под словом дом можно разуметь душу Закхея, в которую взошло спасение вслед за покаянием, очистившим эту душу от греха. Могло это слово Господа отнестись к семейству Закхея, которая, по примеру своей главы, с подобным ему самоотвержением, как это часто бывает, вступила в истинное богопознание и в жительство богоугодное». Все, увидевшие, что Господь посетил дом Закхея, возроптали, признавая для Господа неприличным, унизительным посещение такого грешника, каким считался по общественному мнению Закхей. Непонятным было и пребывает непонятным для плотских умов таинство искупления, которое с одинаковую силу и удобством врачует все человеческие грехи и большие и малые. извлекает грешников из всякой погибельной пропасти, как бы ни глубока была пропасть. Для такого изумительного действия оно требует от человека веры в Искупителя и искреннего покаяния. Роптали роптавшие от того, что не понимали. Не понимали от того, что пред очами их совершалось дело Божие, непостижимое для человеческого разума, неозарённого благодатью. Объяснённое непостижимое и открывающее необётную силу искупления, Господь сказал: "Приди, сын человеческий, взыскай и спасти погибшего". Бог, приняв на себя человечество, не взысканный и не призванный человекомми, сам по своей изречённой благости пришёл взыскать и спасти род человеческий погибший по причине отчуждения и удаления от бога пришёл взыскать и спасти каждого человека увлечённого в погибель грехом лишь бы этот человек не отверг ищущего и желающего спасти его бога святое евангелие можно уподобить зеркалу Каждый из нас, если захочет, увидит в нём состояние души своей. И то всемогущее врачевание, которое предлагается всемогущим врачом, Богом. Бог-Сын называет себя Сыном человеческим, потому что он принял человечество и обращался между человеками, ничем не отличаясь от них по наружности. Это следствие бесконечной божественной любви, неизречённого божественного смирения. Сын человеческий, скажем по обычаю человеческому, имел право прощать все грехи человекам, как принявший себя всесовершенного Бога в искупительную жертву за человечество и уничтоживший все грехи человеков. и малозначительные и многозначищие, необъятным, безмерным значением искупительной цены. Суд сына человеческого над человеками, как видим в Евангелии, совсем иной, нежели прочих человеков, судящих о ближних из собственной, отрынутой Богом и повреждённой грехом праведности. Всех грешников принявших искупление при посредстве покаяния и веры Спаситель оправдал, хотя человеки и осуждали. Напротив того, всех отвергших искупление через отвержение покаяния и веры осудил, хотя человеки признавали их праведными, достойными и уважения и наград. В евангельском зеркале Сегодня видели мы грешника, увлечённого страстью любостяжания, работавшего этой страстью неправильными поборами и многообразную обидуя ближних. Видели этого грешника, осуждённого человеками, оправданного Богом за его веру и истинное покаяние. Утешительное, ободрительное зрелище. И доселе спаситель по неложному обещанию своему, пребывает между нами. И доселе он врачует души, изъязвленные грехами. И доселе не мимо шло его божественное определение. Прииди, Сын Человеческий, взыскати и спасти погибшего. Аминь. поучение в субботу 3.10 второй недели о молитве Возлюбленные братия, чтоб преуспеть в молитвенном подвиге, чтоб в своё время по неизреченной милости Божьей вкусить слачайший плод молитвы, состоящий в обновлении всего человека святым духом. Надо молиться постоянно, надо мужественно переносить те трудности и скорби, с которым сопряжён молитвенный подвиг. Это заповедал нам Господь, как мы слышали сегодня в Евангелии. Подабает всегда молиться и нестужать иси, то есть не унывать. Евангелие от Луки, глава 18, стих 1. Унывают обыкновенно при неудачах. Следовательно, Господь повелевает нам не унывать. Если мы занимаюсь продолжительное время молитвенным подвигом, не замечаем вожделенного успеха. Если ум наш вместо того, чтобы молиться внимательно, рассеищается различными суетными помыслами и мечтаниями. Если сердце наше вместо того, чтобы ему быть преисполненным умиления, которое почти всегда сопровождается утешительными слезами, холодно и жёстко. Если во время молитвы внезапно вскипают в нас непристойные и буйные страсти, приносятся порочные воспоминания, если молитву нашу наветуют обстоятельства и человеки, если наветуют нашу молитву злейшие враги молитвы, демоны, все препятствия, встречаемые на поприще молитвы, побеждаются постоянством в молитве. Учение о пользе и плоде постоянной молитвы, как и многие другие учения свои, Господь благословил облечь притчи. Притча с особой удобностью опечатливается в памяти, а с ней напечатлевается в памяти и учение, облечённое притчою. Судия бенеки в некоем граде, сказал Господь, объясняя необходимость постоянного и терпеливого пребывания в молитве. Бога не боясь и человек не срамляйся. Вдова же некая бевоградитум и приходящая к нему глаголющи, отмсти мне, то есть защити меня от соперника моего. И не хотяши на долзе времени, последи же рече в себе. Аще и Бога не боюся, и человек не срамляюся, но за не творит мне труды вдовица сия, отмщу ей я, да не до конца, то есть беспрестанно и бесконечно, приходящий застоит меня. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила.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 По наружности здесь выставлен правитель, достигший крайней степени греховности. Многие люди, проводящие порочную жизнь, потеряли страх Божий. Но они, согрешая безбоязненно пред всевидящим Богом, который представляется им по их слепоте и ожесточению ничего не видящим и даже не существующим, стыдятся грешить явно пред человеками. Всечески стараются скрыть от них свои беззакония, стараются внушить им о себе самое доброе мнение. Правителю утратил и страх божий, и стыд человеческий. Ни что уже не связывало его в действиях. Он мог руководиться одним произволом. Таким отчаянным грешником при первом поверхностном взгляде представляется судья. Но при более глубоком исследовании оказывается, что в таинственном смысле многие черты, приписанные судье, относятся к Богу. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского, лестется слово 28 и прочее. Бог не может страшиться сам себя, и лица человеческого он не приемлет. Все человеки пред ним равны. Все творение, все рабые его, все одинаково нуждаются в его милости, состоят в его полной власти. Неправедным, то есть несправедливым, он назван потому, что не по беззаконию нашему сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Я ко той позна создание наше, помяну яко перстьи смы. «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть» Псалом 102, стихи 10 и 14 В духовном восторге от созерцания неизреченного человеколюбия Божия святой Исаак Сирский восклицает «Не дерзни назвать Бога правосудным». потому что не видно правосудия его над тобою хотя пророк называет его праведным и правым но сын его объявил что он более благ и милостив он благ к неблагодарным и злым евангелие от луки глава 6 стих 35 как назвать его правосудным если прочесть притчу о плате работникам Друг мой, я не обижаю тебя, но хочу и этому последнему, едва прикоснувшемуся к работе, дать ту же цену, в которой я условился с тобою, понёсшим тяготу целого знойного дня. Разве я не властен в своём? Потому ли твоё око зависливо, что я благ? Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 1 по 15. Опять, как назвать Бога правосудным, если прочитать повесть о блудном сыне, который расточил всё богатство своё в распутстве. По причине одного умиления, выраженного сыном, отец выбежал к нему навстречу, заключил его в объятие и предоставил ему прежнее достоинство. Сам сын Божий, никто иной, засвидетельствовал это о Боге. Сомнению об этом нет места. Где правосудие Божие, когда Христос умер за нас, в то время как мы были врагами его? Слово 90. В давицу названа в притче душа человеческая, разлученная грехом от Бога, сознающая и ощущающая это разлучение. Градом назван мир, как создание Божие. Очень немногие в этом городе исповедуют духовное вдовство своё. Большинство пребывает вне воспоминаний о смерти и о суде Божием. Пребывает погружённым всецело во временных попечениях и наслаждениях. Так мало помышляющих о вечности и приготовляющихся к ней. что помянуто во всем городе одно такое лицо. Состояние вдовства есть состояние одиночества, беспомощности, состояние, не разлучающееся с печалью, состояние непрестанного сетования. В такое состояние приходят, приводят себя, приводятся Богом, ощутившие духовное вдовство свое. лишившиеся общения со святым духом посредством греха жаждущие и усиливающиеся возобновить это общение посредством покаяния мёртвые для бога по причине расторгнутого общения с ним мёртвые для мира по причине несочувствия миру это состояние души необходимо для успеха в молитвенном подвиге Бог внемлет молитвам одних вдовиц, то есть одних нещих духом, преисполненных сознания своей греховности, своей немощи, своего падения, чуждых самомнению, которое состоит в признании за собою достоинств, добродетелей, праведности. Самомнение есть само обольщение. признающие за собой достоинство, добродетели, праведность, названные в священном писании богатящимися. Богатящиеся, суть те, которые на самом деле не имеют никакого богатства, но обманывая себя, думают иметь его и стараются представиться богатыми пред человеками. Щиславные, гордые понятия. из которых составляется самомнение, разрушают в человеке тот духовный престол, на который обыкновенно восседает Святой Дух, разрушают то единственное условие, которое привлекает к человеку милость Божию. Напротив того, из понятий смиренных «престол для Святого Духа» в человеке зиждется. Условие залог к получению милости Божией составляются. Самомнение само собою уничтожает возможность преуспеяния в молитве, почему Писание и говорит: Расточи гордые мысли у сердца их. Не взложи сильное со престол и вознеси смиренное. Алчущее исполни благ. И богатящиеся отпусти чьи. Рассеял надменных помышлениями сердца их. Не изложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 51 по 53. молитва в городах уничтожается рассеянностью они лишены власти над собою не повинуются им ни мысли их ни чувствования их ум не может сосредоточиваться в самозрении от которого рождается в душе чувство покаяния и умиления сеющий на камне семена свои не пожинает никакого плода так и молящийся без умиления молящиеся холодной и поверхностно отходит по совершении молитвы своей чуждым плода духовного, недопущенным к общению с Богом. Бог приемлет в общении с собою одних смиренных. Совсем иным представляется подвиг молитвы для тех, которые только мечтают о нём, довольствуясь самым скудным упражнением в нём. нежели для тех, которые тщательно занялись молитвенным подвигом и изведали его опытом. Первые признают этот подвиг самым лёгким, совершенно зависящим от воли человека, соделавывающимся с собственностью его во всякое время, когда бы он ни вздумал вступить во владение этой собственностью. Они полагают, что едва оставят попечение и вступят в безмолвие, как уже встретят их там обильнейшее духовное наслаждение. Мы будем постоянно беседовать с Богом, думают и говорят они, и сочиняют уже для себя разные высокие духовные состояния, как то состояние прозорливость, пророчество, чудотворение и врачевание недугов. Как мечтает и блуждает неведение, руководимое непонимаемой страстью тщеславия. Опыт показывает и доказывает совсем другое. Вступившего в истинный молитвенный подвиг руководствует в нём сам Бог с премудростью, непостижимой для тех, которые не посвящены в её таинства. Молитва сказал святой Иоанн Лествичник: Сама в себе содержит учитель себе Бога, который научает человека разумевать молитву, который даёт молитву молящемуся и благословляет лето праведных. Слово 28, глава 64. Первая книга царств, глава 2, стих 9. по распределению божественной премудрости, вступившему в молитвенный подвиг, первоначально предоставляется вкусить утешения от молитвы. Слово А о Аве Филимоне. Добротолюбие часть 4. Так удачное избранное лекарство от какой-либо застарелой болезни, прикоснувшись к поверхности её, немедленно при первых приёмах доставляет облегчение. Это же лекарство при дальнейшем употреблении его, начиная проникать в тело сложения, растворяет болезнь и постепенно исторгая её, усиливает боли, приводит иногда больного в мучительное состояние. При таких явлениях неопытный больной легко может усомниться в благотворности лекарства. Но искусные врачи в этих-то именно явлениях и видит его благотворность. Точно то же случается и при молитве. Когда христианин постоянно и тщательно займётся ею, тогда она мало-помалу начнёт открывать в нём страсти его, о существовании которых в себе он доселе не ведал. Она обнажит пред ним в поразительной картине падение естества человеческого и плен его. Когда же христианин вознамерится возникнуть из падения и освободиться из плена, тогда придут те духи, которые поработили нас себе, и с упорством восстанут против молитвы, усиливающейся доставить христианину духовную свободу. Это служит доказательством действительности молитвы, как сказал тот же великий наставник иноков. «О пользе молитвы...» мы заключаем по тому противодействию от бесов, которое встречаем при совершении ее, а оплодею заключаем по побеждению нами врага. Слово 28, глава 61. В невольном созерцании нашего падения и в борьбе со страстями нашими и духами злобы очень часто, наиболее весьма долгое время, Держит божественный промысел подвижников для их существенной пользы. Видя постоянно возникающие в себе страсти, видя постоянное преобладание над собою греховных помыслов и мечтаний, приносимых духами, подвижник стежавает нищету духа, заповеданную Евангелием. Умерщвляется для мира соделывается истинную вдовицу в духовном отношении. И от сильнейшего ощущения вдовства, сиротства, одиночества, бесприютности своей, начинает с особенным бесстудием, с особенную неотвязчивостью, стужать молитву, соединенную с плачем, судьи, не боящемуся Бога, и человек, не срамлящемуся, утомлять неутомимого. Хотя этот судья, будучи Бог, и не боится Бога, но за не творит ему труды душа, соделавшиеся по причине греха и падения, вдовою по отношению к нему. Он сотворит от мщения ея, от соперника ея, тела, и от ее супостатов, духов. Лествица, слово 28, глава 28. Каким образом совершается это отмщение? Это защита дарованием Святого Духа подвижнику истомлённым молитвенным подвигом. Просите, и дастся вам. Ищите, и обрящете. Толцыте, и отверзется вам. Всяк, бо просяй, приемлет, и ищай обретает, и толкующему отверзется. Отец, и же на небесе, даст Духа Святаго, просящему Него. Так удостоверяет нас Господь. Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 9 по 13. Но, чтоб получить дар, повелено просить, искать, стучаться неотступно в духовные двери милосердия Божия. неполезно нам, даже вредно, скорое и беструдное приобретение духовного богатства. Преподобного Макария Великого, слово четвёртое, глава 19. Легко получив его, мы не сумеем сохранить его. Оно может послужить нам поводом к тщеславию, к презрению и осуждению ближних, что ведёт подвижника к тяжким падениям. которые обыкновенно следуют за гордостью и служат наказанием и вразумлением для увлечённых пагубнейшую страстью, низвергшую с неба падших ангелов. По этой причине Бог оставляет подвижников молитвы долгое время томиться в нерешённой борьбе со страстями и духами, посреди надежды и безнадёжи, посреди частых побед и побеждений. Во обличениях о беззаконии наказал еси человека, говорит великий делатель молитвы, и истаял еси, якопа учину, душу его. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Псалом 38, стих 12. В это трудное время... Подвижники основательно изучаются опытному знанию разнообразных страстей и демонских кузней. Основательно изучаются евангельским заповедям, которые соделываются достоинеймых от продолжительного и тщательного изучения. В это трудное время подвижники основательно при готовляются к принятию и хранению божественной благодати. «Бог, не имать ли?» заключается этими словами евангельская притча. «Сотворите отмщение избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, и долготерпя о них». Глаголю вам «яко сотворит отмщение их вскоре». Долготерпением Божиим названо здесь продолжительность борьбы с грехом попускаемая избранным Божьим не тем иным самим Богом отмщение или защита названы подаваемыми скоро потому что и во время борьбы Бог постоянно поддерживает избранных своих по прошествию же борьбы и по обновлению святым духом человека в него изливается такое блаженство что он немедленно забывает все утомление борьбы. Она представляется ему, как бы действовавшей в течение кратчайшего времени. Исполнихамся за утро милости Твоей я, Господи, и возрадовахамся, и возвеселихамся. Так исповедуются Господу те, которые удостоверились, что молитва их услышана, которые узрели в душах своих Явление духовного утра после мрака ночи Во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилны еси. Лето вняже видехом злая. Рано насыти нас милостью твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лето в которой мы видели бедствие. Псалом 89, стихи 14 и 15. Но борьба столь бывает тяжко, что молитвенный вопль избранных по причине ее постоянно усиливается. По причине ее он не прекращается ни днем, ни ночью. Расстояние между молитвословиями уничтожается. Псалом 89, стихи 14 и 15. И рабы Божии начинают стужать Богу непрерывающимися молитвами и плачем, производимыми тем смиренным понятием о себе, которое является отзрение своей греховности. Весь день сетуя о ходах, говорит святой пророк Давид. Я колядве моя, наполнившись о поруганий и нестя исцеления в плоти моей, Озлоблен бы их страстями моими и духами злобы, и смирихся до зела. Доколе, Господи, забудешь мя до конца, доколе отвращаешь и лице Твое от меня. Весь день сету я хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно». Псалом 37, стихи с 7 по 9. Доколе ты долго терпишь, доколе не совершаешь отмщения твоего над супостатами моими? Доколе положу по причине недоумения моего? Многие и бесплодные советы в душе моей, болезни в сердце моём день и ночь. Доколе вознесется враг мой на меня? Врази мои, душу мою одержаша, Обьяши мя, яка лев, готов на лов, И яка скимен, обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я, и запни им, Избави душу мою от нечестивого. Боже мой, на тебя уповах, да не постыжуся вовек, Не же да посмеютмися, врази мои, Ибо все терпящие тебя не постыдятся». Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моём день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною? От врагов души моей, окружающих меня, они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Востань, Господи, предупреди их, не зложи их. Избавь душу мою от несчастива. Боже мой, на тебя уповаю, да не постыжусь вовек. Не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на тебя. Псалом 12, стихи 2 и 3. Псалом 16, стихи 9, 12 и 13. Псалом 24, стихи 1 и 2. Когда Господь окончил притчу, обязанием сотворить отмщение в скоре тому, кто молитвенно будет выпиять к нему день и ночь, когда он сказал: "Абач сын человеческий пришёт, уба обрещет ли веру на земли". К чему сказаны эти слова? Они сказаны по истолкованию отцов последующей причине. Толкование блаженного Феофилакта Господь, исчислив признаки, которые будут предшествовать его второму пришествию, произнес учение о молитве, особенно необходимой в эти тяжкие и бедственные времена. Как и в другой раз по тому же поводу он сказал «Бдите оба на всякое время молящиеся, да сподобитесь убежать и всех сих, хотящих быти, и стать и предсыном человеческим». Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сыном человеческого. Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. Абоч сын человеческий, когда приидёт, обрящет ли веру на земли? Это значит, обрящет ли он истинно верующих? доказывающих веру делами, особенно же истинную и действительную молитву, которой подвиг и основывается на вере и совершается, постоянно опираясь на вере. Такой оборот по употреблению его писанием равносилен следующему: "Поблаженному всяя филакту. Сын Божий, пришедший на землю, почти не найдёт никого" или найдут весьма весьма мало таких, которые имели бы истинную веру и зависящей от неё являющее её молитвенное преуспеяние. А тогда-то это преуспеяние и нужно в особенности. Кончина приближится, говорит святой апостол Пётр. Уцела мудритеся убо и трезвитеся в молитвах. Близко всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Первое послание Петра, глава 4, стих 7. Не преуспеяние в молитве, ни истинного делания молитвы не будет. Все человеки займутся всечественным развитием. Займутся тем, чтобы обратить обречённую на сожжение землю в свой рай. счет тут в самообельщении временную жизнь вечна заботы о приготовлении себя к вечности отвергнут и осмеют для тех, которых мысли всецело устремлены к земле и заняты землёю нет бога возносящиеся к богу чистую и частую молитву стежевает живую веру в бога Ей увидит его и прилетит, как крылатый, через все превратности и бедствия земной жизни. Он узрит от мщения свое от соперника своего и возрадуется не только о прощении грехов своих, но и об очищении своем от греховных страстей. Это состояние святые отцы называют святостью, блаженным бесстрастием. христианским совершенством. В этом состоянии он способен убежать и всех бедствий, хотящих бытия, и стать пред сыном человеческим, когда будет востребован пред Него и смертью, и той трубою, которая соберёт живых и мёртвых на суд пред Сына Божьего. Аминь. Поучение на 54-е зачало и Евангелие от Луки, читаемое во все праздники Божией Матери. О телесном и душевном подвигах. Спаситель мира во время странствования своего по земле в юдоле нашего изгнания и страданий посетил двух благочестивых жен, родных сестер, Марфу и Марию, живших в селении соседнем Иерусалиму Вифании. У них в Вифании был свой дом. Они имели брата Лазаря, удостоившегося именоваться другом Бога человека и его апостолов. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 11. Из Евангелия видно, что Господь не раз посещал дом благочестивого семейства. При одном из таких посещений он воскресил Лазаря, уже 4 дня лежавшего в гробе. Святой Евангелист Лука повествует, что при упомянутом ныне посещении Господом этого дома Марфа занялась угощением вожделеющего гостя, а Мария села у ног его и внимала слову его. Марфа, заботясь единственно о том, чтобы угощение было самым удовлетворительным, просила Господа, чтобы он повелел Марии помочь ей. Но Господь отвечал: Марфа, Марфа, печешися и молвишь о мнозе. Едина же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отымится от нее. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Марии же избрала благую часть, которая не отнимется у неё. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 41 и 42. По объяснению святых отцов, Марфаю таинственно изображается благочестивый телесный подвиг, а Марию душевный. Блаженный Феофилакт и многие другие отцы Повесть о настоящем посещении Господом двух сестёр читается по установлению церкви во все праздники Божией Матери. По этим двум причинам рассмотрение содержавшегося в повести события и учения должно быть и особенно знаменательным, и особенно назидательным. Марфа была старшую сестрой и представляется евангелистом как хозяйка дома. Она принимает спасителя в дом, она распоряжается угощением, приготовляет пищу, убирает трапезу, приносит блюда. Служение её непрерывающаяся деятельность. И телесный труд по старшинству занимает первое место в подвижнической жизни каждого ученика Христова. Телесным деланием, сказал святой Исаак Сирский. Предваряется душевное, как сотворением тела Адаму, предварено сотворение души его. Не постижавшее телесного делания, не может иметь делания душевного. Второе рождается от первого, как колос от посеянного на гову пшеничного зерна. Слово 56. Телесный подвиг заключается в исполнении евангельских заповедей телесно. Сюда относятся подаяние вещественной милостыни, принятие странных, участие в разнообразных нуждах и страданиях нуждающегося и страдающего человечества. Сюда относятся целомудрие тела, воздержание от гнева, от роскоши, от увеселений и рассеянности. от насмешек и пересудов, от всех слов, которыми выражается злоба и нечистота сердца. Сюда относятся пост, бдение, псалмопение, коленопреклонение, стояние на молитве в храме и в келии. Сюда относятся монастырские послушания и другие наружные подвиги. Телесный подвиг требует непрерывной деятельности тела. Он переходит от одного телесного доброго дела к другому, а иногда совокупляет в себе и несколько благих деяний, совершая их в одно время. Телесный подвиг постепенно очищает душу от страстей и знакомит её с духом Евангелия. Евангельские заповеди, будучи исполняемы на деле, Мало помалу передают исполнителю живущие в них глубокую мысль и глубокое чувство. Сообщают исполнителю истину, дух и жизнь. Телесный подвиг имеет свой предел и конец. Эти пределы и конец заключаются в решительном переходе подвижника к подвигу духовному. Решительным переходом увенчивается переход постепенный. Служение Марфа окончилось, когда угощение Господа было совершено. Мария, седше при ногу Иисусову, слышаше слово Его. Мария села у ног Иисуса и слушала слово Его. Евангелие от Луки, глава 10, стих 39. Положение, принятое Мариею, служит изображением состояния души. удостоившийся вступить в духовный подвиг. Состояние это есть состояние вместе и спокойствия, и смирения, как сказал преподобный в Арсенофии Великий. Внутренним деланием, соединенным с болезнью сердечную, с плачем сердца, производится истинное безмолвие сердца. От такого безмолвия рождается смирение. смирение делает человека обителью бога. Ответ 210. Достигший служения Богу духом оставляет наружные дела, оставляет попечение о иных способах Богу угождения или употребляет их умеренно и редко в случаях особенной нужды. Духом своим он повержен к ногам спасителя. внимает единственно его слову сознаёт себя созданием божеим а не самобытным существом сознаёт себя возделываемым а бога делателем предаёт себя всецело воле и водительству спасителя псалом 99 стих 3 евангелие от анна глава 15 стих 1 Очевидно, что такое состояние доставляется душе более или менее продолжительным телесным подвигом. И Мария не могла бы сидеть у ног Господа и устремлять все внимание к учению Его, если б Марфа не приняла на себя попечение о приеме. Служение и поклонение Богу Духом и Истинную есть та благая часть Бога. Есть то блаженное состояние, которое, начавшись во время земной жизни, не прекращается, как прекращаются телесные подвиги с окончанием земной жизни. Благая часть пребывает неотъемлемой принадлежностью души в вечности. В вечности получает полное развитие. Благая часть неотъемлется от души, стежавшей её. пребывает навсегда и её собственностью. Телесный подвиг очень часто скрывается весьма важным недостатком. Недостаток этот заключается в том, когда подвижник упражняется в подвиге безрассудно, когда даёт подвигу излишнюю цену. когда совершает телесные подвиги для них самих, ошибочно заключая в них и ограничивая ими всё жительство своё, всё богоугоднение своё. С такой неправильной оценкой всегда сопряжено уничижение духовного подвига, стремление отвлечь от него занимающихся им. Это случилось с Марфой. Она сочла поведение Марии неправильным и недостаточным, а своё более ценным, более достойным уважения. Милосердый Господь, не отвергая служения Марфы, снисходительно заметил ей, что в её служении много излишнего и суетного, что делание Марии есть делание существенное. Этим замечанием Господь очистил подвиг Марфы, от высокоумия и научил совершать телесное служение со смирением. Точно, телесный подвиг, еще не озаренный духовным разумом, всегда имеет в себе много суетного и излишнего. Трудящийся в нем, хотя и трудится ради Бога, но трудится в ветхом человеке. На ниве его с пшеницей вырастают плевелы. Он не может быть свободным от влияния на его образ мыслей и деятельность плотского удрования. Необходимо всем нам обратить должное внимание на наставление, сделанное Господом. И добрые дела наши, совершаемые при посредстве тела, совершать с величайшим смирением, подобно рабам, обязанным исполнять волю Господа своего. не могущим исполнять эту волю как должно, по причине немощи и греховного повреждения. Занимающимся телесным подвигом очень полезно знать, что есть другой подвиг, подвиг несравненно высший, подвиг душевный, подвиг, осеняемый божественную благодатью. «Не имеющий душевного делания, сказал святой Исаак Сирвский, прибывает чуждым даров духа, каковы бы ни были его телесные подвиги. Слово 56. Великий наставник монашествующих, уподобляя телесное делание одно само по себе, когда ему не содействует делание ума во внутренней клети, ложес нам бесплодным и соцам сухим, потому что телесное делание Разуму Божию приближиться не может. Святой Исаак, слово 58-е, по ссылке, сделанной преподобным Нилом Сорским, предисловие к преданию. Это видим на Марфе. Она так занята была своим трудом, так уверена была в значении его, что не просила у Господа распоряжения, ему благоугодного». но предложила своё разумение и своё распоряжение, ходатайствовала, чтобы они были исполнены. Почему чтение этой евангельской повести установлено Святой Церковью во все праздники Божией Матери? Потому что Богоматерь принесла Богу человеку возвышеннейшее телесное служение и возвышеннейшее служение духа. слагая все глаголы его в сердце своём, соблюдая всё, случавшееся с ним с младенчества и всё относившееся к нему, слагающие в сердце своём. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 51 и 19. Для объяснения этого прилагается к повести из следующей главы Евангелия от Луки. Воззвание к Господу некой жены, слышавшей учение Господа. Блаженно чрево носившее тебя и сосцы, еже есисал. И ответ Господа на это воззвание. Тем же убо блаженне, слышащие слово Божие и хранящие е. Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие. Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 27 и 28. Ответ Божий на суждение человеческое. Суждение человеческое признало Богоматерь блаженную единственно за рождение ею Бога человека. Бог человек возвышает достоинство Богоматери, назвав особенно блаженными слышащих слово Божие и хранящих его. Это блаженство Божья Матерь имела превыше всех человеков, внимая словам Бога человека и храня их с таким сочувствием, какого не имел никто из человеков. Здесь опять дано преимущество служению духа предслужением телесным в противоположность суждению человеческому Милосердый Господь призывает всех человеков к служению себе Служение Господу, сопряжённое с распятием ветхого человека, с отвержением плотских и греховных пожеланий и разумением его, имеет свой труд. Но этот труд имеет и своё утешение утешение подаваемое благою совестью и божественной благодатью иго Христово благо и бремя его легко есть евангелие от Матфея глава 11 стих 30 желающие вступить в служение Господу с целью принять его в дом души своей и упокоить его заповеданным им упокоением должны начать с телесного подвига, совершения заповедей евангельских при посредстве телесных действий. Душа наша находится в связи с телом по сотворению, в зависимости от него по причине падения. Она заражается греховными недугами, страстями по причине действий телесных. и стремляются в ней страсти, вводятся в неё благие навыки, добродетели, при посредстве действительных, позволяющие себе действовать по влечению гнева, поробащается по причине навыка, огазуемого действиями гневной страсти, позволяющие себе действовать по внушению корыстолюбия, заражается страстью серебролюбия, лихоимства, скупости. Подобным образом все страсти входят в душу, основываясь на наружной деятельности человека. Отсюда видна необходимость телесного подвига. Он существенно нужен для изгнания страстей деяниями, противоположными требованию страстей. Он необходим для насаждения в сердце добродетелей по указанию Евангелия. Благоразумный телесный подвиг, основанный на Слове Божием, озаряемый Словом Божиим, совершает в значительной степени освобождение человека от греха, образует из него в значительной степени наперсника добродетели, служителя Христова, служителя Христова. Таким телесным подвигом в самом скором времени возбуждается подвиг душевный, способный доставить спасение. И холодный и разгорячённый телесный подвиг, чуждый душевного, чуждый того духовного разума, который требуется словом Божиим и должен быть душою телесного подвига, пагубен. Он вводит в самомнение В презрении осуждения ближних вводит в самообльщение, образует внутреннего фарисея, отчуждает от Бога, сочетавается с сатане. Преподобный Григорий Синаит, 137 глав, глава 19, Добротолюбие, часть 1. Когда благодать Божия обильно осияет подвижника, Тогда открывается в нём обильный душевный подвиг, руководствующий к христианскому совершенству. Тогда открывается душе её греховность, доселе закрывавшаяся от неё. Тогда отъемлятся от взоров её завесы, предстаёт душе необъятное величественное вечность, доселе скрывавшееся от неё. Тогда час смерти стоявший где-то далеко-далеко приближается и становится пред самой душою, пред её взорами. Тогда земная жизнь, представлявшаяся доселе бесконечной, сокращается в самые краткие размеры, протягшая жизнь, как сон протяжённой ночи. Остающиеся попрещи жизни сливается в один предсмертный час. Когда из глубины души возникают стенания, доселе ей незнакомые, возникает плач, которого доселе она не ощущала. Возникает молитва, какой доселе она не произносила. Возникают молитвы и плач в самой глубине души, произносятся умом и сердцем при молчании уст, возносятся к небу. повергают молящевыся к ногам спасителя, содержат у ног спасителя. Душа в исповедании своей греховности и бесконечного величия Божия входит в совершенство, вводится в совершенство десницей Всеблагого Бога, который и создал человека, и возсыждает его. Благослови, Душа моя Господа, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами. Обновиться, яка Орля, вечная юность Твоя, всемогуществом обновившего естество наше в себе Твоя. И обновляющего нас собою Спасителя. Аминь. Псалом 102, стихи со второго по пятый. Слово на открытие и Анна притечева женского монастыря в близ города Ставрополя Кавказского. Изыдите от среды их и отлучитеся. глаголит Господь, и нечистоте их не прикасайтесь, и аз приему вы, и буду вам во отца, и вы будете мне в сыны и чере, глаголит Господь Вседержитель. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приему вас, и буду вам отцом воином». И вы будете моими сынами и чадрами, говорит Господь Вседержитель. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стихи 17 и 18. Кому из человеков произнесено это призвание Божье? К тем, которые познали и уверовали, что назначение, данное Богом человеком при сотворении, возвращённое при искуплении, заключается в том, чтобы человеки сделались сынами и черями Божиими. От кого повелевает Бог отлучиться людям, желающим соделаться сынами и черями Божиими? От общества тех людей, которые увлечены житейскими попечениями, земным преуспеянием, земными наслаждениями, которые не обращают никакого внимания к ним, на высокое духовное назначение человечества. Обольстительно земная жизнь. Страшно падение наше. Мы видим своими очами, что все без исключения братья наши, после более или менее продолжительного странствования на земле, одинаково краткого пред беспредельной вечностью, умирают. Мы видим, что они покидают здесь и богатство, и все временные преимущества, самоё тело своё. Мы видим это. Мы знаем, что и мы должны непременно умереть, но проводим земную жизнь, как бы вечные на земле. Все силы души и тела истощаем на искании земных благ, отнимаемых смертью. предаёмся греховным пожеланиям и стремлениям, жаждем насладиться обильно грехом, убившим нас. Попираем заповеди Божьи, пренебрегаем его угрозами и обетованиями. Очень естественно, что при таком поведении человеческого общества Бог повелевает избранным своим: "Изыдите от среды их и отлучитеся" кничистоте их не прикасайтесь и аз приму вы и буду вам ватца и вы будете мне в сыны и чери Удаление от мира, и странническое пребывание в пустынях, притерпение различных недостатков или лишений избрали для себя уже многие ветхозаветные праведники. Они, говорит апостол проидуша в милотех и в козьих кожах лишенные скорбящие о злоблении их же небедостен весь мир в пустынях скитающиеся и в горах и в вертепах и в пропастях земных скитались в милотех и козьих кожах терпя недостатки скорби о злоблении те которых весь мир не был достоин Скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи 37 и 38. Они самой жизнью исповедали, что человек изгнанник и пришелец на земле, так как сыны мира самой жизнью исповедуют своё самообльщение. Послание к евреям, глава 11, стих 13. Святой Иоанн, притеча Господень, с детства водворился в пустыне и в пустыне, получив повеление от Бога, вышел в страну иорданскую, возвещая человечеству пришествие Искупителя, увещевая человечество приуготовиться к принятию Искупителя посредством покаяния и смирения. Евангелие от Луки, глава 1, стих 80, глава 3, стих 23. Господь наш Иисус Христос начал великое служение своё с удоления в пустыню, пощения в ней и побеждения дьявола, показывая нам, что удобнейшее место для подвижнической жизни и для приготовления себя к служению Богу есть пустыня. Во время проповеди своей Господь часто удалялся в пустыню для молитвы, не имея сам в этом нужды, как совершенный Бог, но показывая нам немощным человекам, что удобнейшее место для неразвлечённой и усиленной молитвы есть уединённая пустыня. В самом начале христианства первенствующие христиане Тотчас же стали оставлять шумную средину городов, селиться в оконечностях их, в предместьях и окрестностях. Особенно поступали так христиане многолюдного города Александрии. Там уединенные жилища их получили название монастырей, а сами они – название монахов, то есть уединенных, от греческого слова «монос» – «один». В предместье Александрии и её окрестности были наполнены келлиями христиан, проводивших жизнь уединенную. Впоследствии, когда соблазны среди мира умножились, благочестивые монахи по повелению Божие и ещё далее углубились в пустыне и основали различные образы монашеской жизни. Преподобный Пахомий Великий, наставленный ангелом учредил общежитие для мужчин и женщин, тот род иноческой жизни, который принят и новорожденную обителью инокинь, сегодня нами открываемую и благословляемую по благословению Святейшего Синода, по повелению благочестивейшего государя нашего, императора Александра Николаевича. Но все виды монашеской жизни – Разнообразные только по наружности, имеют одну цель. Она заключается в том, чтобы устранить немощь нашу от обольщений и впечатлений мира, дать должную цену и временной и вечной жизни, употребить первую для получения второй. Цены Божии, сказал преподобный Саксирский. Чем мы отличаемся от прочих? что они живут в скорбех, а мир блестает наслаждением и покоем. Не благоволил Бог, чтобы возлюбленные его покоились, да коли они в теле. Он восхотел, чтобы они, да коли находятся в этом мире, пребывали в скорби, в положении отяготительном, в трудах, в скудости, в наготе, в уединении, в нужде, в недуге, В унижениях, в оскорблениях, в сокрушении сердца, в утруждении тела, в отречении от сродников, в образе мысли печальном, в особенном взгляде на всю тварь, в жилище, не похожем на обыкновенные жилища человеческие, в жилище уединённом и безмолвном, удалённом от взоров человеческих. чуждом всякого земного увеселения они плачут, а мир смеётся. они сетуют, а мир веселится. они постятся, а мир наслаждается. Преподобного Исаака слово 36. Когда взору, смотрящему на вселенную из христианского благочестия, предстаются гордые и великолепные палаты, воздвигнутый человечеством для изобильного земного увеселения, для торжества и наслаждения своим падением, для того, чтобы развивать, впечатлить, упрочивать, соделывать неотъемлемым достоянием это падение. Тогда сердце исполняется неизъяснимой горести и страха. Напротив того, оно исполняется тихого утешения. Когда взору представится смиренное жилище иноков, их убогие келии, более похожие на шатры, нежели на здания. Убогие келии, свидетельствующие, что это стан духовного Израиля, странствующего по пустыне земной жизни, стремящегося в землю обетованную, на небо. Коль добри дому твой, Иакове, И кущи твоя Израилю, яко добры осеняющие, и яко садие при реках. И яко кущи, яже во друзе Господь, и яко кедры при водах, благословляющие тебя благословение. Как прекрасны шатры твои Иаков, жилища твои Израиль. Растилаются они как долины, как сады при реке. Как алоины и деревa, насаждённые Господом, как кедры при водах, благославляющий тебя благословен. Числа, глава 24, стихи 5, 6 и 9. Блаженны жители этих кущей, блаженны обитатели этого стана. Я ко ней идуша, и же не иде на совет нечестивых. И на пути грешных не вста, и на седалище губителей не сяде. Но в законе Господне вся воля Его, и в законе Его получится день и ночь. Благослови, душа моя, Господа, хвали, душа моя, Господа. Благословен Господь, яко удиви милость свою во ограде ограждения.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 Даровав обитель, ограждённую от соблазнов мира и местом, и стенами, и обычаями, и самой одеждою, обитель для черей своих, пожелавших удалиться и отчуджиться от мира, для постоянного богослужения. Скрыши их, Боже, в тайне лица твоего от мятежа человеческаго, покрыши их в крови от пререкания языков. ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских скрываешь их под тенью от пререкания языков Солом 30 стих 21 Принесём отсюда из отдалённой пустыни из отдалённого Кавказа сердечный голос глубокой благодарности благочестивейшему государю нашему императору Александру Николаевичу, даровавшему на обширном пространстве благословенной православной России новый приют для дев и вдовиц, принесших себя в живую жертву Христу. То благословение Божие, которое обетовано напоившему чашую студеной воды ученика Христова, допочит, что над помазанником Божиим, за удовлетворение духовной благочестивой жажды многих душ. Принесем благоговейную благодарность Святейшему Синоду, благословившему иноческое общежитие в странах Кавказа, где давно забыты местными жителями не только иночество, но и христианство, куда, вслед за победоносным русским оружием, вступило сперва христианство и христианство а ныне вступает и монашество. Воздадим должную признательность основателю сей обители, первому святителю кавказскому. Молитвы и благословения основателя обители да помогут ей преуспеть и усовершиться и в нравственном, и в вещественном отношениях. Призовем благословение Божие, на всех с поспешествовавших учреждению и устроению обители во имя Господне. Да уготовятся им старичные небесные воздаяния от всесчедрого Бога нашего, пред которым не забыто никакое самомалейшее подаяние и пособие. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его». Саломосто 2, стих 1. Благословенны вы, девы и вдовицы, собравшиеся в пустыню для усвоения себя Богу. Благую часть вы избрали, если до конца земной жизни вашей будете иметь целью непрестанное Богу угождение. Соделайтесь достойными призвания Божия. Вы призваны Отцом Небесным в чере Ему. Употребите все усилия, чтобы сделаться череме Бога. Не отяготитесь подчиненностью вашу смиренным положением вашим, ибо и Господь наш Иисус Христос себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечествем быв, и образом обретися, якоже человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти смерти же крестной но уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеку и по виду став как человек смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной послание к фи <noise> липпийцам глава 2 стихи 7 и 8 Не отягощайтесь вашими продолжительными молитвасловеями, вашими бдениями и вашим постом. Ижебо Христова суть плоть распяша со страстями и похотями, сказал апостол. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Не отягощайтесь недугами телесными и прочими злостраданиями или лишениями, которые попустит вам Господь, для очищения вашего. Его же, бо любит Господь, наказует, бьет же всякого сына Его же приемлет. Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Послание к евреям, глава 12, стих 6. Слуги Божии, хотя, по-видимому, и подвергаются многоразличным скорбям и страданиям, Пред лицем человеческим ащи и муку приимут, упование их бессмертие исполнено, и в мале наказа небывше великими у благодетельства не будут, яко Бог искуси их, и обрети их достойны себе, яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное прият я». хотя они в глазах людей и наказавываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их как жертву всесовершенную. Книга премудрости Соломона, глава 3, стихи с 4 по 6. Не отяготитесь теми поношениями и оскорблениями, которым вы можете подвергнуться от мира. «Аще мир вас ненавидит», — говорит в утешение ученикам и последователям своим Спаситель, — «видите, яко мене прежде вас возненавиде. Аще от мира бысте были, мир уба свое любил бы, яко же от мира несте, сего ради ненавиде». ненавидит вас мир. Блажение есть те, егда поносят вам и ижденут, и рекут всяк зол глагол, навылжущие, «Мене ради». Радуйтесь и веселитесь, якомзда ваша много на небесех. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира,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 Глава 5 стихи 11 и 12. Основываясь на этих свидетельствах священного писания и на других бесчисленных святые отцы признали, что попущаемые божественным промыслом скорби христианину служат достовернейшим признаком милости к нему Божией, попечения о нём Божия. Так утешает злострадающего инока Блаженный Иоанн Карпофийский глаголит к тебе, о иначе, Отец твой Небесный. Прилюбяй тебя и оскорбляй тебя различными искушениями. Добре вешть, иначе терпеливо, за ней якоже чрез пророка глаголах. Буду тебе наказатель, и срящу тебя на пути Египетсте, скорбными тебя обучая. И пути порочные загражду терниями моего промысла, бады наpast меня чайными и возбраняя. Да не я же хочеши несмысленным сердцем, сия всяко и в дела изводиши. И загражду море страстей твоих враты щидрот моих. И буду тебе я как Панфир, поедая тебя помысла причиние, и зазрение, и раскаяние. в совести неуведенных тобою. Сия же вся скорбная, величайше есть благодать Божия. Слово постническое, добротолюбие, часть четвертая. Путь Божий, есть повседневный крест, сказал преподобный Исаак Сирский. Никто не взошел на небо, живя в удовольствиях. познаётся, что человек находится под особенным промыслом Божиим, и с того, когда этому человеку Бог постоянно посылает скорби. Слово 35. Святой апостол Павел свидетельствует, что все без исключения, благоугодившие Богу, были причастниками наказания и вразумления скорбями, опускаемых промыслом Божиим. Аще без наказания есте, ему же причастницы быше вси, уба прелюбодейчище есте, а не сынове. Если же останетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Послание к евреям, глава 12, стих 8. Сын мира и века сего... Живущие в так называемом неизменяемом благополучии, утопающие в непрестанном наслаждении, развлекаемые непрестанными увеселениями, увы, забыт, отвергнут Богом. Его постоянное благополучие и довольство есть признак величайшего вечного бедствия, отчуждения от Бога. Чере небесного Отца. Приветствую вас с дарованием иноческих прав и наименованием обители вашей. Приветствую вас с открывшимся для вас поприщем иноческих подвигов и наград небесных. Вместе с этим приветствую вас с поприщем многоразличных и многообразных скорбей. Поприще иночества – поприще скорбей, а причина небесных воздаяний – вера. Не обетованием земного благоденствия призывает Бог к себе, но обетованием страданий. Едва Павел был избран в апостола языков, как вместе с избранием предречены ему были бесчисленные страдания. Деяние, глава 9, стих 16. Апостол, пострадав обильно, сказал, что он был избран и, познав духовный плод, рождаемый скорбями, призывает к такому же подвигу и прочих христиан. «Тем же и мы, — говорит он, — гордость всяку от ложьше и удобь обстоятельный грех, то есть запинающий нас грех, терпением дотечем да на предлежащий нам подвиг, взирающий на началника веры и совершителя Иисуса». и же вместо предлежащей Ему радости претерпе крест, а срамоте не родив, а десную же престола Божия седи. Посему и мы свергнем с себя всякое бремя и занимающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрекши посрамление и воссел одесную престола Божия. Послание к евреям, глава 12, стихи 1 и 2. Всякое благо наказание в настоящее время не мнится радость, быти, но печаль. Последи же плод мирен, но ученным тем воздаёт правды тем же ослабленные руки и ослабленные колени исправите и всяку радость имейте то есть радуйтесь величайшую радостью и когда вы искушения впадаете различно яко многими скорбми подобает нам вните в царствие Божие Послание к евреям, глава 12, стихи 11 и 12. Послание Иакова, глава 1, стих 2. Деяния, глава 14, стих 22. всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Аминь. Поучение к простому народу при посещении епархии о спасении Возлюбленные братия Неизреченное милосердие Божие поставило меня недостойного вашим пасторем Оно сподобило меня посетить вас соединить с вашими молитвами мои убогие молитвы и наконец беседовать с вами О чём же нам братия побеседовать побеседуем о нашем спасении. Все мы кратковременные странники на земле. Каждый из нас погостит на ней, сколько ему назначено Богом, и потом умрёт, умрёт непременно. И дома наши, и сады, и поля, и имущество, и самоё тело будут отнято у нас смертью. Душа Одна душа с своими делами, добрыми или злыми, пойдёт в вечность. В вечности будет или постоянно блаженствовать и радоваться, или постоянно мучиться, плакать и стонать. Побеседуем же о том, как нам спастись, как благоугодить Богу, как избавиться от горького ада, как наследовать рай сладости. Братья, приготовьтесь тщательно внимать моим словам, чтобы вам понять их и помнить. Имея возможность редко беседовать с вами, намереваюсь ныне преподать вам самонужнейшее учение. Господи, у сне мои отверзише, и уста моя возвестят хвалу Твою. Псалом 50, стих 17. Кто хочет спастись, тот должен принадлежать единой святой православной церкви, быть ее верным сыном, во всем покоряться ее установлением. Если кто не повинуется церкви, если кто отделился от церкви, если кто раскольник, то сколько бы он не клал поклонов, сколько бы не постился, сколько бы не молился, ему не спастись. Господь сравнил неповинующуюся церкви с идола поклонником. Аще кто с церковью всприслушает, сказал он, будет тебе яко же язычнику мытарь. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычнику мытерь. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. И ещё в Ветхом Завете. Когда Саул принёс самовольно жертву, не согласно с заповеданием Господа, пророк Самуил сказал ему: Безумие бысть тебе, понеже не сохранил еси заповеди мои я, юже заповедать и Господь. Еда угодна Господу всесожжение и жертвы, яко же послушати гласа Господня. Все послушание поче жертвы благи. И непокорение, по отчету Каувня. Яко же грех есть чарование, так и грех есть противление. И яко же грех есть идолопоклонение, так и непокорение. Худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, которое было дано тебе? Неужели все сожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глаз у Господа. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что и дало поклонство. Первая книга царств, глава 13 стих 13, глава 15 стихи 22 и 23. В Новом Завете возлюбленный ученик Господа засвидетельствовал, что тогда только Господь принимает нашу молитву, когда эта молитва приносится по воле Господа. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 14. Молитвы тех, которые действиями своими противится Богу, не приняты, отвергнуты Богом. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Раскольник и еретик, чужды смирению, как чужд смирению дьявол, а потому они чужды спасения, как чужд того дьявол. Некогда преподобному Макарию явился дьявол и говорит: Макарий, ты много постишься, а я вовсе не ем. Ты мало спишь, а я вовсе не сплю одним только побеждаешь меня твоим смирением алфавитный потерик и чтименее житие преподобного макария великого египетского 19 января раскульники держат продолжительные тяжёлые посты целые ночи проводят в молитве кладут многочисленные поклоны но вы труждаются в сует чётна потому что не хотят смириться. Без смирения невозможно быть учеником Христовым. Господь сказал, «Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как роток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «Кто не смирился, тот не ученик Христов». Тот не подчинился Христу. Истинное смирение от послушания, сказал святой Иоанн Лествичник. Как и Господь явил своё смирение тем, что он был, послушли в до смерти, смерть же крестная. Слово четвёртое о послушании. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 8. Без послушания церкви нет смирения. Без смирения нет спасения. «Смирихся и спасемя», — сказал пророк. Псалом 114, стих 5. Ереси раскол содержат в себе сверх того хулуна Святого Духа, которая есть смертный грех, непрощаемый Богом человеку ни в сей век, ни в будущий, если человек пребудет в этом грехе. самая кровь мученическая не может очистить этого греха по учению святого Иоанна Златоуста очищается этот грех только тем, когда человек отречётся от своей ереси, оставит раскол и присоединится к святой церкви кто хочет спастись, должен хотя бы немного, но часто молиться Богу В будни молись Богу дома. Утром, восстав от сна, на ночь отходя ко сну, при обеде и при ужине. Даже не по завтраку и не поужинной, не вспомнив о Боге и не изобразив на себе крестного знамения. В праздничные и воскресные дни должны принимать участие в общественных церковных молитвах. Ходи к утрене, к всенощному бдению, к божественной литургии и к вечерне. Великое счастье для грешного человека, что ему дано посещать церковь Божию. Он может умолить Бога, чтоб Бог простил ему грехи и даровал спасение. Давид был славный и богатый царь, был вместе и пророк, но одного просил у Господа. Едино просих от Господа то в защиту Еже жить ими в дому Господне все дни живота Моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый Его. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его. Псалом 26, стих 4. Давид признавал данную ему возможность ходить в церковь, особеннейшую милостью Божией её. Аз же, говорит он, множество милости твоей я вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему, в страхе твоем. А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему, в страхе твоем. Псалом 5, стих 8. Вообще молитва есть величайшая добродетель, средство соединения человека с Богом. Святые отцы называют молитву матерью всех добродетелей. Добротолюбие часть первая. Слово преподобного Марка подвижника о мнящихся дело правдитесься, глава 53. Молитва добродетелю называется, а ещё и мать добродетелей есть. Рождает Боуныя от соединения со Христом. Потому что ею можно и спросить в милосердного Господа все прочие добродетели, все блага, временные и вечные, как засвидетельствовал Господь. «Просите, — сказал Он, — и дастся вам. Ищите и обрящите, толците и отверзится вам». К заповеди о молитве говорили, Господь пресовокупил и обетование услышать молитву нашу. Всяк просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отвердется. Отец ваш небесный даст благо просящему него. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. И ищущий находит, и стучащему отворят. Отец ваш небесный даст благо просящему у него. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7, 8 и 11. Молитву должно совершать с верою. Основывать её должно на незлобии. Что душа для тела, то вера для молитвы. Как тело без души мертво и неспособно к движению, Так молитва без веры мертва, лишена силы и действия. Что основание, фундамент для дома, то и не злоبية для молитвы. Как дом не может стоять без фундамента, но должен упасть, так молитва, если она не основана на незлобии, не может вознестись к Богу, но погрязает в плотском удравании и уничтожается им. Господь сказал, «Вся, елика аще молящейся просите, веруете, яко приемлете, и будет вам. И егда стоите молящейся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш, и же есть на небесех, отпустит вам согрешение ваше. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш небесный простил вам согрешения ваши. Евангелие от Марка, глава 11, стихи 24 и 25. Молитва не только доставляет нам временные и вечные блага, не только привлекает на нас благословение Божие. Она охраняет от напасти из Таргейт из величайших бедствий Она извлекла пророка Иону из чрева китового Она избавила царя Езекию от объявленной уже ему смерти Молитеся, да не внидете в напасть, сказал Господь. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Евангелие от Луки, глава 22, стих 40. Напротив того, неродящая молитва подвергается многим различным бедствиям, может утратить самоё спасение. Кто хочет спастись, тот должен по силе своей творить милостыню, душевную и телесную. Душевная милостыня состоит в прощении ближним их согрешений, то есть оскорблений и обид, нанесённых нам ближними. Милостыне телесная состоит в посильном вспоможении ближнему хлебом, одеждою, деньгами и странноприимством. Господь сказал: "Блаженни милостиви, яко оти помилования будут, то есть спасутся". Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Напротив того, суд безмилостии ожидает немилостивых, то есть немилостивым Не спастись. Евангелие от Анна, глава 2, стих 13. Кто хочет спастись, тот должен приносить Богу тщательное раскаяние в своих согрешениях, как при ежедневных молитвах своих, так в особенности пред Отцом Духовным при Таинстве и Исповеди. Возвещает Бога вдохновенный пророк. Беззаконие мое познах и греха моего не покрых грех исповедал на меня беззаконие мое Господеве и ты оставил еси нечистейе сердца моего но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие мое я сказал исповедую Господу преступления мои и ты снял с меня вину греха моего Псалом 31 стих 5. Внипните в порядок слов изречённых Святым Духом. Сперва человек познаёт грехи свои, что достигается благочестивым рассматриванием самого себя. Потом он отвергает те оправдания, которыми лукавая совесть обыкновенно старается извинить грех свой. Наконец, кающийся человек делается обвинителем самого себя и возсказывает Господу пресвителе духовнеке все согрешения свои отнюдь не щадя самолюбия тогда он получает от бога прощение без законий апостол сказал очи исповедуем грехи наши верен есть и праведен да оставит нам грехи наши и очистит нас от всякие неправды. Почему, аще кто согрешит, ходатая има мы ко Отцу, Иисуса Христа Праведника? И той очищение есть о грехах наших, не о наших же точию, но и о всего мира. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши,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 У нас всесильный ходатай. Господь наш Иисус Христос. У нас всемогущее очищение от наших грехов. Господь наш Иисус Христос. Уничтожив наши грехи при посредстве исповеди, через такого ходатая и через такое очищение мы несомненно получаем все радостный залог нашего спасения. По очищению себя исповедью пред отцом духовным, должно со страхом Божиим, верою и любовью приобщиться все святого тела Христова и все святой крови Христовой, что необходимо для спасения. Господь сказал: Аминь, аминь глаголю вам. Аще не сниснете плоти сына человеческого, не пиете крови его, желато немите в себе. То есть не имеете спасения. Еды и мою плоть и пий же мою кровь, и моть живот вечный, то есть имеет спасение. Евангелие от Анна, глава 6, стихи 53 и 54. Должно приобщаться, по крайней мере, во все четыре поста, четырежды в год. Если ж, к сожалению, ни счастью, житейской заботой и до всего не допустят, то непременно должно приобщиться однажды в год. Кто хочет спастись, тот должен великодушно переносить все скорби, которые будут ему попущены во время всего краткого земного странствования. Случится ли неурожай, или и созревший уже хлеб истребит сорняча, побьёт град, случится ли падёж скота, пожар, болезнь своя и членов семейства, смерть кого-либо из ближайших родственников, придётся ли потерпеть гонения и обиды от сильного человека. Всё это должно переносить великодушно, без ропота, особенно же без хуления. Господь заповедал нам В терпении нашем стежевать души наши. Притерпевший до конца, сказал он, то и спасётся. Терпением вашим спасайте души ваши. Притерпевший же до конца спасётся. Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Это значит, спасётся не тот, то какую-либо одну скорбь перенесёт терпеливо, а при других скорбях будет предаваться печали и ропоту. Спасётся тут, который все скорби все напасти, какие бы ни попустились ему во время земной жизни, будет благодушно переносить до самой кончины, до дня и часа смерти. Благодушное терпение скорбей Есть деятельное, живое сознание своей греховности. Благодушное терпение скорби есть деятельное, живое познание и исповедание искупителя. Благодушное терпение скорби есть последование Господу нашему Иисусу Христу. Христос пострадал за по нас, сказал святой апостол Пётр. Нам оставль образ, да последуем стопам Его. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Первое послание Петра, глава 2, стих 21. Никакой произвольный подвиг, никакое произвольное лишение и злострадание не могут принести той пользы душе, какую приносят ей волосы. посылаемые Богом невольные скорби. всякий произвольный подвиг, не чушца момнению и славе, более или менее явных, но подвиг, в который возводится душа скорбью, посылаемую Богом, свободен от упомянутых тонких и гибельных страстей. этим подвигом приносится душе обильное смиренномудрие. Доставляется ей истинное покаяние. Посылаемые Богом скорби – верный признак для человека, что человек тот избран Богом, возлюблен Богу. Аз, свидетельствовал Господь, «Их же аще люблю, обличаю и наказую». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Откровение, глава 3, стих 19. Откровение, глава 3, стих 19. По этой причине апостол так утешает скорбящего и страждущего: Сыне мой, не пренемогай наказанием Господним, не же слабей от него обличаем. Его же бо любит Господь, наказывает. Бьёт же всякого сына, его же приемлет. Аще наказание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Послание к евреям, глава 12, стихи с 5 по 7. до кого достоинство скорби земных, когда они переносятся с благодушием. Они дар Божий. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 29. Они знамение усыновления Богу. Чтобы научиться терпеливому и благодушному перенесению скорби, должно встречать каждую приходящую скорбь словами блаженного разбойника. Достойное по делам моим приемлю. Помини меня, Господи, в царствии твоем. Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. Также полезно вспоминать и повторять слова многоболезненного Иова. Благая приехам от руки Господней, злых ли нестерпим, яко Господи ви изволися.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 Все святые, многими скорбми и смертми наследовали царство небесное. Требник последования малой химии. Все святые славословили и благодарили Бога за посланные им искушения и напасти, которыми они очистились, как злато в горнили, и сделались способными к вечному блаженству. Благодушное терпение, посылаемое Богом в скорби, есть распятие на кресте своём. Исповедник своей греховности делается исповедником искупителя. Из креста своего восходит в рай для вечного наслаждения небесными радостями, которых верными залогами служат земные скорби. Желающему спастись Необходимо заниматься чтением божественных книг. «Блажен муж», — сказал святой пророк Давид, — «и же не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господней вся воля Его, и в законе Его поучится день и ночь». Псалом 1, стихи 1 и 2. «Ум наш». Как омрачённый грехом, никак не может удовлетвориться по отношению к спасению собственными помыслениями, немощными, колеблющимися, обманчивыми. Ему необходимо посредством внимательного чтения или тщательного слышания слова Божьего заимствовать из него помышления божественные и вразумляться ими. должно заниматься изучением слова Божьего весьма благоговейной весьма часто, чтобы оно было руководителем нашим в деле спасения. Потому что наши собственные помышления легко могут отвлечь нас от спасительного пути, приняв неправду за правду. Наши собственные помышления столь ко повреждены грехом, что они даже противоречат и противодействуют слову Божию. Великая беда вверяться им. Напротив того, великое благо, когда кто неупустительно держится слова Божия, как слепец держится за руку своего провожатого. Святые отцы назвали чтение и слышание слова Божия царём всех добродетелей. Цветник, посвящённый Никола Дорофея, святой Пётр Домоскин, о чтении и побожии, о рассуждении, книга 1, добротолюбие часть 3 и многие другие отцы. Слово Божие открывает нам все греховные страсти, живущие и действующие в повреждённом естестве нашем. открывает все ухи шрений их, разоблачает злобу, когда она для обольщения нашего прикрывается личиною добродетели. Слово Божие обнаруживает кузни и замыслы врага нашего дьявола, вразумляет нас, как мы должны отражать этого лукавого супостата, жаждущего погибели нашей. Слово Божье непрестанно призывает нас к покаянию, поведая нам бесконечное милосердие Божие к падшему и страждущему под игом греха человечеству. Оно наставляет нас, как приносить покаяние, как соделать это покаяние действительным и многоплодным. Слово Божье представляет нам всю превратность и суетность сего мира. Оно же выписывает пред нами погибельные следствия от обольщения миром и грехом. Оно раскрывает пред нами величественную вечность с её наградами за благочестивую земную жизнь и с её страшными казнями за беззакония, совершённые на земле. Слово Божье преподаёт нам подробнейшее и точнейшее учение о добродетелях. и о средствах, как приобрести добродетели, как сделаться угодными Богу. Короче сказать, слово Божие научает нас спасению. Кто верный сын православной церкви, кто ежедневно, а ещё лучше если ежечасно, на всяком месте владычество Божие вспоминает Бога, и просит у Него милости и помощи, кто по воскресным и праздничным дням тщательно посещает храм Божий, а дома молится каждое утро и вечер, кто милостив к нищим и странным, кто приносит раскаяние в своих грехах и приобщается к святых христовых тайн, кто терпит великодушно посылаемые Ему Богом скорби, кто Кто тщательно занимается изучением слова Божьего, тот имеет у себя драгоценный залог спасения. Ему ещё предлежит подвиг. Он необходимо должен хранить своё сокровище, своё спасение от грехов, особенно от грехов смертных. Что такое грех смертный? Смертный грех есть тот, который убивает вечную смертью душу человека, совершившего такой грех. Если человек умрёт в смертном грехе, не принеся в нём должного покаяния, то демоны похищают его душу и низводят её в подземные мрачные душные пропасти в ад на вечное мучение. Смертные грехи суть следующие: Ересь, раскол, отступничество от веры христианской, богохульство, волшебство и колдовство, человекоубийство и самоубийство, блуд, прелюбодеяние, противоестественные блудные грехи, пьянство, светотатство, грабёж, воровство и всякое жестокое бесчеловечное обида. из смертных грехов только для одного самоубийства нет покаяния. Прочие же смертные грехи по великой неизреченной милости Божией к падшему человечеству врачуются покаянием. Покаяние в смертном грехе состоит в том, чтобы исповедать грех духовному отцу, приняв от него епитимию и впредь в этот грех не впадать. Но как многим, впавшим в смертный грех, не оказалось возможности принести покаяние в грехе. Иной упился вином, и в этом состоянии душа его разлучилась от тела. Иной пошёл на воровство и грабёж, и гнев Божий поразил его на самом злодеянии. Берегитесь, братия, смертных грехов. Повторяю вам, смертный грех убивает душу. Если кто умрёт в смертном грехе, не успев покаяться в нём, то его душа идёт в ад. Ей нет никакой надежды к спасению. Что значат грехи не смертные? Это грехи помышлением, словом, делом, видении и невидении, которые не убивают души. но только более или менее уизвляют её. Этих грехов не чужды и святые, но святые бодрствуют над собою и заметив согрешение, в которое увлекла их общая человекам немощь, тотчас врачуют его покаянием. Если последует разлучение души с телом в то время, как человек не успел омыть свои несмертные грехи покаянием, то душа не низводится по причине этих грехов в ад. Ей попускается на пути к небу, на воздухе, истязание от духов лукавых, в соучастии с которыми совершаются человеком грехи. и предоставляется искупить согрешение добрыми делами. Если душа имеет достаточно добрых дел, в особенности если она во время земной жизни подавала много милостыни, то она искупает этой милостынею и прочими добрыми делами согрешение. Е открываются врата небесные, и она входит на небо. для вечного упокоения и радования Но случается, что у души бывает так много несмертных грехов и так мало добродетелей, что она за множество грехов несмертных не сводится в ад. Святые отцы уподобляют смертный грех тяжёлому камню, а несмертный грех ничтожному зерну песка. Если навязать один большой камень на шею человека и погрузить его в глубину, то он потонет. Так достаточно одного смертного греха, чтобы потопить душу в пропастях ада. Несколько зёрен песка не составляют почти никакого груза. Так и в святых Божиих не смертный грех, весьма умолившийся и измельчившийся постоянным наблюдением за собою, и постоянным покаянием, не имеет почти никакого влияния на их вечную участь. Но этот же несмертный грех в душах, преданных земным попечением, в особенности земным увеселением, получает необыкновенную тяжесть и наравне со смертным грехом не извлачает окаянную душу в ад. Например, если кто сказал смешное и даже неблагопристойное слово, потом раскаялся в нём, то его грех удобопростителен. Если же кто постоянно произносит смешные, кощунные и даже срамные слова, тот за постоянное своё празднословие и сквернословие удобно может подвергнуться вечному мучению в аде. Несмертные грехи, многочисленностью своей, могут принести ту же погибель душе, какую приносят ей смертные грехи. Так мешок, набитый мелким песком и навязанный на шею человека, может потопить его столь же удобно, как может потопить из самый тяжёлый камень. Корень всем грехам, сказал святой апостол Павел, есть серебролюбие. а после сребролюбие, по мнению святых отцов, чрево объединения, которого сильнейшее и обильнейшее выражение пьянство. Из-за любви к деньгам иуда совершил ужаснейшее преступление между преступлениями человеческими, предал Господа. Из-за любви к деньгам совершаются бесчисленные злодеяния. нарушаются законы божеские и государственные попирается правда покровительствуется неправда угнетается нищий обогащается на погибель своему злодоимец сердце серебролюбца затворяется для милосердия и он лишает сам себя милости Божией или спасения которая даруется одним милостивым преданный пьянству, каким бы законеем ни способен. Он отсели раскалён вином, как бы огнём гиенским. Безумствует, беснуется, как исступлённый. Он готов на прилюбые деяния, он готов на ссоры, на драки, на разбой, на убийство. Все злодеяния представляются удобными для обуявшего от пьянства При всём том, его злодеяния не могут сравниться со злодеяниями серебролюбца, чьи злодеяния обдуманы, прикрыты личиной правды, дальновидны, проникнуты и преисполнены лукавством сатанинским. Действуют нередко в самом обширном значении и размере, потрясая и подрывая благосостояние целых народов. Не без причины Святое Евангелие говорит, что в сребролюбивого Иуду для вспомоществования ему и для руководства его в адских замыслах в ниде сатана. Евангелие от Анна, глава 13, стих 27. Возлюбленные братья, в краткой моей беседе к вам изложил я пред вами сообразно скудости разумения моего путь спасения средство к спасению и образ как сохранить от порчи злом спасение приобретённое добродетелями спасайтесь братия спасайтесь земная жизнь каждого из нас очень коротка не видать как пройдёт не видать как подкрадётся к каждому из нас смерть В страшный час смертный всякое объедение и пьянство, всякое любодеяние и прелюбодеяние покажутся нам смрадную и глубокую ямою и пропастью. Как начнем мы жалеть, что валялись в этой яме? Тогда мы познаем, что наслаждение всякую страстью есть самое несчастное, самое горестное обольщение — Блажен тот, кто запасся спасением, запасся спасением через посредством молитв своих, через посредством милостине своей, через посредством покаяния своего. Таковой внидёт в радость Господа своего, таковой внидёт в рай сладости, где текут реки благодати Божией, где празднуется вечный праздник спасения. Напротив того, ту душу, которая во время земной жизни утопала в грехах, лютые демоны не взлекут в ад. О, братия, не выразимы те муки, которые ожидают грешников в темницах преисподней. Там мрак вечный и вместе огнь неугасающий. Там скрежет зубов, там червь неусыпающий. Там раздаются непрестанные вопли и стоны, умоляют о милости. Но нет никого, кто бы слышал и обращал внимание на самые убедительнейшие и жалостнейшие моления. Там просят помощи и избавления, но нет никого помогающего и избавляющего. Невозможно передать словом говорит святой Кирилл Александрийский. Невозможно изобразить и представить себе бедствия и страдания, которым подвергаются души, низверженные в пропасть адскую. Изнемогают всякие уста человеческие к объяснению страха и трепета, которые объемлют узников адских. Нет уст человеческих, могущих выразить томления и плачах. Слово о исходе души, псалтирь с восследованием. «Братья, постараемся благочестивую жизнью избегнуть лютых адских мук и наследовать Царствие Небесное. Кто из вас доселе жил благочестно, тот да продолжает таковое жительство». Кто доселе позволял себе проводить жизнь греховную, тот да принесет покаяние, и от селя да начнет проводить жизнь добродетельную. «Живу аз», — глаголит Господь, — «яко не хащу смерти грешника, но ежа обратитеся, и живу быти ему». Книга пророка Иезекииля, глава 33, стих 11. Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Аминь. Беседа о том, что для плодоносного покаяния необходимо отвержение самомнения. Написано по прибытии в Николаевский Бабаевский монастырь в 1861 году. Сотворите плоды достойны покаяния и не начинайте глаголоте в себе отца и мамы Авраама. Евангелие от Луки, глава 3, стих 8. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Эти слова принадлежат святому Иоанну, предтече Господа, величайшему из пророков. Иоанн заключил с собой Ветхий Завет и начал новый, служа таким образом связью обоих заветов. Служение Иоанна предвозвестили ветхозаветные пророки. Деяния и проповедь Иоанна описаны апостолами в Евангелии. Зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего, посвящено повествованию о Иоанне. И яко же есть писано в пророках: Все аз посылаю ангела моего пред лицем твоим, и же уготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: Уготавлийте путь Господень, правы творите стези его. Бысть Иоанн, крестя и в пустыне, и проповедуя крещение покаяния во отпущение грехов. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Глаз вопиющего в пустыне. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 1 по 4. Служение Иоанна заключалось в том, чтобы приуготовить путь к Богу. для именьего явиться в самом скором времени Господа, облечённого в человечество, чтобы справить для него стези. Что это за путь? Какие это стези? Это образ мысли человеческих, это сердечные чувства и стремления человека. Чтобы принять Господа, надо иметь способный для того благоустроенный образ мысли. чтоб принять Господа, надо иметь сердечное произволение к тому, надо иметь смиренные чувствования. Так объяснил архангел Гавриил праведному Захарии, отцу Притеча, служения Притеча, когда возвестил его зачатие и рождение. Он Притеча, говорил архангел. многих из сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их. и предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтоб возвратить сердца отцев детям и непокоривым образ мыслей праведников, чтоб представить Господу народ готовый. Многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым лучшим. образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Евангелие от Луки, глава 1, стихи 16 и 17. Покаятесь, возвещал человечеству святой притеча. Сознайте, что вы грешники, что вы существа падшие и погибшие, что вы находитесь в челюстях вечной смерти. нуждаетесь в спасении покаятесь приближись обо царство небесное то есть настало блаженное время и сам бог немедленно явится между вами явится хотя и в смиренном образе человека но со всемогущей властью бога он сокрушит владычество смерти и извлечёт из погибельной пропасти тех человеков и дарует вечное блаженство тем человекам, которые направят умы и сердца к принятию его, которые приуготовят себя для такого принятия, отвержением греховной жизни, сознанием своей погибели, сознанием необходимости в спасении и спасителе, решимостью последовать и повиноваться Богу человеку. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа. Не может уверовать в Христа, не может быть христианином. К чему Христос для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворён собою, кто признаёт себя достойным всех наград, земных и небесных? К чему Христос для того, кто не имеет должных понятий обо Боге и человеке, не хочет думать о вечности, но всецело погружён в земные попечения и наслаждения, как бы вечный на земле? Ианос брал для проповеди пустыню, вдали от обычных занятий, от тленных предметов привязанности и пристрастия, человеке удобнее возносится мыслью к Богу, к вечности. Удобнее внимают духовному учению о богоугодных добродетелях, в ход которым истинное покаяние. Пустыня таинственна изображала нравственное состояние человечества, предавшегося суетности, утратившего существенное достоинство и достоинство. Пришедши в пустыню для спасения моего, к жителям пустыни, выдворившимся в ней с той же целью, не нахожу других слов, более приличных для первого моего слова, не нахожу другого увещания, более приличного для меня и для новых братьев моих, как слов и увещания, произнесенных святым предтечью. Пришедши в пустыню для покаяния, за которое даруется Богом спасение, сотворим плоды, достойны покаяния. Недостаточно избрать для жительства место, удобное к покаянию. Недостаточно оставить имущество с родников и друзей, отрешиться от близких и частых сношений с миром. Недостаточно этого. Это только вспомогательные средства к покаянию. Это деяние долженствующие предчиствовать покаянию. Покаяние есть то село, на котором сокрыто духовное сокровище спасения. Для покупки села надо продать всё своё имущество. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 44. Продав имение, то есть оставив вещество и прервав связи с миром, Надо сотворить плоды, достойны покаяния, чтоб покаяние было действительным, достигало своей цели. Чтоб покаяние было действительным, доставило нам спасение и вечное блаженство, надо стяжать в самих себе, в душах наших, покаяние. Надо, чтоб самый дух наш сокрушился и смирился от Бога любезной печали, рождающиеся от сознания и ощущения своей греховности. Надо извергнуть из себя самомнение, в каком бы виде оно ни присутствовало в нас. При самомнении покаяние невозможно. Одна неправильная мысль о себе может ввести в душу, питать, поддерживать и укреплять в ней самомнение. Соделывать её неспособную к покаянию. В самомнении есть гордость, столь ко мерзостная пред Богом. В самомнении есть та глупая, слепая и пагубная страсть, которая светлого ангела низвергла с неба, светлого ангела соделала мрачным демоном. В самомнении есть тот смертоносный яд, который излит древним змеем в человеческое естество. Самомнением есть не дух духа нашего, непримечаемый, не внимающий своему спасению, но не дух столь сильный и важный, что он поставляет человека по душе его в число духов отверженных, враждебных Богу. Заражённый самомнением не способен усвоиться Богу. Для такого усвоения нужно полное отвержение самомнения. Очень верно определил служение рава Ангельского притеча архангел Гавриил. Он, как выше приведено, сказал, что святой притеча многих из сынов израилевых обратит к Господу Богу их. Это значит, святой притеча Многих израильтян, забывших Бога, приведёт к памятованию Бога. Многих израильтян, соделавшихся чуждыми Богу, усвоит Богу. Далее архангел говорит, что святой при теча возвратит сердца, то есть сердечные чувства, сердечные залоги отцев детям и непокоривым образ мыслей праведников. Кто эти отцы? Кто эти праведники? Отцами названы родоначальник Израильтян Авраам и все святые предки их, святые судьи, цари и пророки. Под именем праведников должно разуметь всех, угодивших Богу в Ветхом Завете. Из них некоторые не принадлежат к израильскому народу. Какие же были сердечные чувствования, сердечные залоги? Какой был образ мыслей у ветхозаветных угодников Божиих? Сердечным залогом их было смирение, а образом мыслей, соответствующим сердечному залогу, смиренно-мудрее. Святой Патриарх Авраам, изливая сердце свое в молитве, сказал «Все А зъ есть ему земля и пепел. Бытие глава 18, стих 27. И когда он сказал это, когда предстоял пред Богом лицом к лицу, когда услышал откровение страшных тайн, когда получил величайшее обетование, когда Бог назвал его верным рабом своим, достойным божественных откровений, Землею и пеплом назвал себя праведный многострадальный Иов, удостоившись Бога видения. Он до того уничижил себя, так сильно ощутил свое ничтожество, что от этого ощущения как бы и стаял, как бы умолился до бесконечности, как бы перестал существовать. Книга Иова, глава 42, стих 6. что такого состояния достигают святые Божии, смотри святого Исаака Сирского, слова 48 и 49. Знаменитый царь, знаменитый воин и полководец, боговдохновенный пророк Давид, чужд был самомнение. В святых многочисленных песнопениях своих Не указал он ни на какое своё достоинство и преимущество. Повсюду отзывался он о себе с величайшим смирением. Своё возвышение и все успехи он приписывал единственно милости Божией. Он открыто возвестил, что смирение было для него причиною спасения. Псалом 114, стих 6. Кто не умилится от глубоко смиренных глаголов Давида, от его искренней исповеди согрешений, от его исповеди необыкновенных величия и милосердия Божия. Верно и живописно изобразил святой вдохновенный песнопевец и частную греховность человека, и общую греховность человечества, глубину его падения. Тяжкий плен под игом миродержца, падшего ангела. Он как бы измеряет пропасть падения, вывешивая тяжесть цепей. Помилуй мя, Боже, вопиет Давид. Повелицей милости твоей. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кость моя, и душа моя сметеся зело. Обратись, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоей я. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Салом 50-й стих 3-й. В салом 6-ой стихи 3-й и 5-й. Давид просит помилования, признаёт себя погибшим. Причину помилования он ищет единственно в милосердии Божьем и в своём бедственном состоянии, в своей немощи, в неспособности помочь самому себе. Не даёт он себе преимущества, пред кем-либо из человеков. Напротив того, признаёт себя недостойным имени человека, грешнишим из человеков. Аз же есмь червь, а не человек, говорит он. Поношение человеческое и уничижение людей. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Псалом 21 стих 7. В беззаконии их зачат есмь, и в огресе родимя мать моя. Исповедуется Давид, сознавая участие своё в падении общем всему человечеству. Псалом 50 стих 7. А о собственном душевном состоянии он выражается следующим образом: Вне душа да в недуша воды до души мои я углебок в темени глубины и несть постоянние придох во глубины морские и буря потопимя беззаконие моя привзедуша главу мою яко бремя тяжкое отыгатешено мне во смердеша и согни шараны моя от лица безумия моего Ибо воды дошли до души моей, я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошёл в во глубину вод и быстрое течение увлекает меня. Беззаконие мои превысили голову мою, как тяжёлое бремя отяготели на мне. Смердят гнояца раны мои от безумия моего. Псалом 68, стихи 2 и 3, Псалом 37, стихи 5 и 6. Оплакивая порабощение свое демоном и умоляя Бога об избавлении от этого порабощения, Давид говорит. «Помилуй мя Боже, якоб опрамя человек, весь день боря стужи ми, попраши ми врази маи весь день». Из день словес моих гнушахуся, намявся помышление их на зло. Умножишеся стужащие ими. Многи восстают намя, многи глаголю души моей. Несть спасения ему в бозе его. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня. Нападая, всякий день теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня. Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Господи, как умножились враги мои? Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой!» Псалом 55, стихи 2, 3 и 6, Псалом 3, стихи 2, 3 и 8. Святой пророк Исаия, сподобившись увидеть Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, окруженного ликами небесных сил, воскликнул. «О, окаянный аз, яко умилихся!» Яко человек сый и нечистый устне и мы, посреди людей нечистая устне и мущих, а сживу. И царя Господа Саваофа видях очима моима. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Книга пророка Исаии, глава 6, стих 5. Пророк, увидев Бога, признал себя недостойным Бога, и по причине собственной греховности, и по причине греховности всего человечества, в которое непременно участвует каждый человек, начинаясь и рождаясь в ней. Таково было душевное настроение ветхозаветных праведников. отцов Ветхозаветного Израиля по плоти, отцов Новозаветного Израиля, христианского племени, по духу. Посредством такого настроения они соделались способными приять верою за несколько веков обетованного Мессию и почили в надежде получить спасение через него. Не приемши обетований, но издалеча видевши я и целовавшие, не получивши обетований, а только издали видели уны и радовались. Послание к евреям, глава 11, стих 13. Такое настроение требовалось от человека современных Богу человеку для принятия Бога человека. Такое же настроение требуется и ныне. чтоб принять Христа, усвоиться Христу. Нужно нужно отвержение самомнения. Нужно сознание своей греховности, своего падения, своей погибели. Нужно покаяние, то есть раскаяние в соделанных согрешениях, оставление греховной жизни, чтоб вступить в истинное богопознание и богослужение. Святой Предтеча, имевший целью возвратить современных ему израильтян к образу мыслей и к чувствованиям их блаженных праотцов, между которыми был Авраам, в начаток наставлений преподал слушателям, как особенно важное, следующее наставление. «Не начинайте глагол эти в себе, отца имам и Авраама». Что это значит? «Не начинайте глагол эти в себе, отца имам и Авраама». Великий Иоанн желает, чтобы слушатели его наследовали образ мыслей и чувствований Авраама, и вместе требует от них «Не начинайте глаголать и в себе отца имамы Авраама». Эти слова проповедника покаяния заключают в себе то печальное значение, что потомки Авраама, не имея ни его образа мыслей, ни его чувствований, ни неправедных дел его чрезвычайно были заняты своим происхождением по плоти от Авраама чща славилис этим происхождением по поводу его презирали прочие народы в этом отношении израильтяне следовали общему обычаю враждебного богу мира основателем вавилонского царства Был начальник шайки разбойников Нимврад. Основателем государства Римского был другой разбойничий атаман Ромул. Родоначальниками прочих народов, основателями прочих государств были лица, наиболее подходящие достоинствами к Нимвраду и Ромулу. Напротив того, родоначальником израильтян был муж святой именованный другом Божиим Авраам. Законодателем был другой святой муж, дивный чудотворец Моисей. Много других святых мужей возникло из среды их. Сам Мессия, сам Бог-человек должен стал родиться в семье израильского народа. К несчастью, большая часть израильтян по плоти потомков Авраама и пророков, нисколько не сходствовала с этими праотцами своими по поведению, по характеру. В нравственном отношении израильтяне более походили на тех праотцов своих, которые обогрили руки в крови пророков, камнями побивали посланников Божиих. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37-й. Написанное мнение о себе по поводу происхождения от Авраама заразило весь народ гордостью, соделав его неспособным к принятию покаяния, к обращению его к Богу, к принятию им обетованного Мессии. Пороницательно великий Иоанн Притеча направил первые слова проповеди против главного народного недуга, Против пагубного самомнения. Не начинайте глагол эти в себе. Отвергните тайную мысль, глубоко укоренившуюся в сердцах ваших. Отца имамы Авраама. Отвергните ваше глупейшее плотское мудрование, враждебное Богу, непокоряющееся и немогущее покориться Богу. Отвергните ваше плотское мудрование и не могло покориться Богу. которая уже есть для вас вечная смерть, которая запечатлеет в вас вечную смерть, если вы пребудете в нем. Послание к римлянам, глава 8, стих 6. Знайте, что Авраам благоугодил Богу верою, что Авраам служил Богу духом и истинною, и потому потомство Авраама есть духовная, составляется из всех человеков, стежавших истинную веру в Бога, без всякого плотского участия гражданской народности, яко быть ему Аврааму, отцу отцом всех верующих вне обрезания и отцу обрезания, несущим точию от обрезания, но и ходящим по стопам веры отца нашего Авраама, Он стал отцом всех верующих в необрезании, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. Послание к Римлянам, глава 4, стихи 11 и 12. Напрасно вы, упоённые самомнением и гордынею, упоённые плотским мудрованием, исходящим от падшего ангела, презираете, уничижаете прочие народы. Если они столь чужды истинных понятий о Боге и столь ко мёртвым сердцам, что могут быть безошибочно названы камнями, то глаголю вам: яко может Бог от камня сего воздвигнуть и чада Аврааму. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Не начинайте глаголоти в себе отца и мамы Авраама, потому что таким напыщено мнение ими себе, вы уничтожаете всякое духовное родство, мало всякое сближение и отношение между вами и Авраамом. Верным было устремление и Анна против самомнения, рождаемого образом мыслей и постихием мира, постихием ветхого человека. Справедливым было употребление против самомнения самых сильных выражений. У гориснейшим событием оправданы слова проповеди Анновой. Иудеи по причине самомнения отвергли мессию. бого убийством они довершили преступление своих отцов избивших и побивавших камнями пророков и посланников Божиих действуя против Мессии они постоянно имели в устах Авраама и Моисея истинных служителей Мессии мы мы иесеевы и мы ученицы говорили они усиливая слаукавством оправдать своё отвержение Бога человека. Мы вемы, яко мы сеял ве глагол Бог. Сего же Господа Иисуса Христа не вемы, откуда есть. Мы знаем, что с мы сеем, говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Евангелие от Анна, глава 9, стих 29. Говорили они это в то время, как стоял пред собором их, пред их очами, исцелённый Господом слепой от рождения, когда они, так сказать, осязали чудо Господа, между тем как о давних чудесах Моисея знали только из повествования священного писания. Господь увещевал сошедших к нему иудеев принять его учение и через это наследовать духовную свободу от греха. иле спасение и вечное блаженство гордости самомнения не допустили иудеев принять божественное увещание они резко отвечали Господу семя Авраам ли есть мы и никому же работахом не кали же мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда евангелие от анна глава 8 стих 33 лгут несчастные, ослепляемые гордостью и самомнением, не видят своего бедственного состояния, своего поробащения не только в духовном отношении, но и в отношении гражданском. Евреи в разные эпохи были рабами и египтян, и многих ханаанских народов, и вавилонян, и сирийан. В то время, в которое так бесстыдно провозглашали о своей свободе, они были в полном порабощении у римлян. Возмущение иудеев против этих сильных владык вселенной, проишедшее от ослепления самомнением и самонадеянностью, было причиной окончательной гражданской смерти иудейского народа. Святой евангелист Лука повествует что великий Иоанн Креститель, ущевая израильтян отвергнуть самомнение и несчастную напыщенность происхождения по плоти от Авраама, называл весь народ порождением мессиидным. Евангелие от Луки, глава 3, стих 7. Святой же евангелист Матфей говорит, что и Иоанн назвал порождением мессиидным садукеев и фарисеев. Глава 3, стих 7. Сам Спаситель мира назвал книжников афарисеев змеями, порождениями ехидны, не могущими избежать осуждения в огнь гиенский. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 33. Это значит, название порождениями ехидны отнюдь не было только сильным выражением. Оно определение суда Божьего. изречённая самим сыном и словом Божиим, изречённая через Анна святым Божиим Духом. Змеемы и хидная, здесь назван падший ангел, сатана. Заражённые самомнением, называвшие себя чадами и племенем Авраама, названы чадами и племенем сатаны, названы и признаны такими самим Богом. «Вы, отца вашего дьявола, есть те», – возвестил Господь иудеям, когда они, беснуясь гордынею, дерзнули назвать себя, предстоя лицу Господа, не только чадами Авраама, но и чадами Бога. «Вы творите дело отца вашего, и похоти отца вашего хощите творите». «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять волосы по хотя отца вашего Евангелие от Анна глава 8 стихи 41 и 44 Вы стяжали и деятельность и настроение сатаны и воля ваша согласно с волей сатаны и образ мысли ваших совсем уполнотою заимствован от неву Будучи чадами Авраама по плоти мечтая о себе, что вы чада Божии, вы соделались по духу и настроению вашему чадами дьявола, его ангелами, его сонаследниками. Отчего фарисеи, будучи сопричислены Господом к разряду змеев, то есть отверженных духов, названы по рождению мехидные, составляющие особенную породу змей? Ещидна есть весьма малая, едва приметная змея, слепая, но варужунная, сильнейшим смертоносным ядом. Так и гордость, есть недуг души, едва заметный, часто представляющийся человеком глубочайшим смирением, часто признаваемый человеком за святость и бесстрастие, но убивающий душу. соделывающие ее, не способную ни к каким добродетелям. Ехидна слепа, слепа и гордость. Омраченный ею, не видит и не ведает Бога, лишен правильного воззрения на себя и на человечество. Самая дверь к добродетелям — покаяние. Затворяется, накрепко заключается гордостью. Мытари и любодеицы, которых грехи так явны и грубы, оказались более способными принять покаяние и им восхитить царство небесное, нежели заражённые самомнением иудейские архиереи и священники. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 31. По какой причине Иоанн Предтеча назвал весь народ иудейский порождением мессидным по преимуществу же садукеев и фарисеев по той причине, что садукеи и фарисеи по преимуществу заражены были недугом плотского удравания и самомнения по преимуществу они величались происхождением от Авраама, родством с пророками свой недуг они сообщали народу как начальники и учителя народа. Садукеи были малочисленны. Они состояли наиболее из знатнейших мерян. Впрочем, к ним принадлежали также знатнейшие и богатейшие из духовенства. Деяния, глава 5, стих 17. Они не верили будущей жизни и не думали о ней, как то обыкновенно бывает, с людьми, пресыщенными обилием земных благ, не занимались изучением веры, утопая в земных попечениях и наслаждениях, как утопал в них описанный в Евангелии богач, принадлежащий, полагают, к числу садукеев. Евангелие от Луки, глава 16, стих 19. К партии фарисеев принадлежало большинство духовенства, И те миряне, которые с особенным тщанием занимались изучением закона Божия, как святой апостол Павел. Евангелие от Анна, глава 1, стихи 19 и 24. Но фарисеи занимались богопознанием без самоотвержения. Занимались им не для неба, а для своего земного положения, с целью получения земных выгод. По этой причине от самовольного изучения закона Божия, его буквы, убивающей душу вечной смертью, от изучения закона Божия для славы человеческой, для устройства своего всечественного положения в обществе человеческом, они впали в бездну и мрак плотского мудрования, враждебного Богу. Святой Тихон Воронежский. Том 15, письмо 32. Таким образом, фарисеи пришли в одно душевное настроение с саддукеями, в настроение, не способное принять Мессию, не способное к принесению плодов покаяния. Одни, не занимаясь законом Божиим и не зная его по причине преданности миру, другие – не занимаясь тщательно изучая закон Божий и зная его по букве, но с целью миролюбия. Одинаково соделались плотскими человеками, врагами Бога, чадами дьявола. Беснуясь гордынью Отца Своего, они хвалились отвержением Мессии. «Еда, кто от князь или фарисей верово вонь», — говорили они. произнеся эти страшные слова, а вычеловечившимся боги они дополнили их столь же страшными словами о ближних, словами, выродившими их сердечный залог, их адскую гордыню, их презрение и ненависть к человечеству, образовавшиеся от неправильного изучения и понимания богословия. Народ сей, сказали они, иже не весть закона проклятий суть Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Евангелие от Анна, глава 7, стихи 48 и 49. Точно. Такой образ мыслей, такое настроение сердца соделывает человека в порождение мессидны. щадами дьявола и дьяволами не способна ни к покаянию, ни способна усвоиться Богу, не способна наследовать спасение и блаженство, которые всемилосердый Бог дарует ту не человеком, сознающим свою греховность и врачующим её истинным покаянием. Удел несчастных горделивцев, преисполненных самомнения и плотского удравания, вечная смерть, смерть души, состоящая в решительном отчуждении от Бога, в усвоении себе ненависти к Богу и человечеству, той ненависти, которую заразил себя сатана и которую он сообщает всем, вступившим в общение с ним. удел несчастных по разлучению их от тела и потом по соединении с воскресшим телом вечное заключение в темнице хада вечное томление в адских муках змея порождения ехидного возвестил им Господь как избежать вам от осуждения в гиенну змии порождения ехиднины Как убежите вы от осуждения в гиенну? Евангелие от Матфея, глава 23, стих 33. Это значит, нет возможности самомнытельным, возвеличившим в себе свою я, избежать осуждения на страшном суде Божием, если они не озаботятся уврачевать себя от самомнения, покаянием и самоотвержением. Святой апостол Павел, хотя и принадлежал по происхождению к израильскому народу, к колену Виниаминово, хотя был евреем из евреев, по изучению закона фарисей, хотя был непорочен по современному иудейскому пониманию закона, но отверг все эти плотские и временные преимущества ради превосходящего преимущества, доставляемого Христом. Преимущество духовного, вечного, существенного, божественного. Святой Павел отверг преимущество по плоти, как препятствие к приобретению Христа. Они точно служат величайшим препятствием. «Я же мебяху приобретение, — говорит апостол, — сия в ми них Христа ради в чету».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 Вот истинное исполнение наставления, преподанного великим Иоанном Предтечию, паче же Святым Духом, во главе проповеди о покаянии. Павел, отвергнув плотское мудрование и самомнение, признав их душевным бедствием, причину и неспособности к истинному богопознанию и богослужению, принес обильнейший плод покаяния. из фарисея и гонителя Церкви Божией, соделался истинным служителем Бога и его апостолам. Все, оказавшие должное внимание к проповеди великого Иоанна Предтечи, к глазу Божию, гремевшему из уст его, подчинились благому игу покаяния. В число учеников его, то есть принявших его учения, Воступили многие люди из низшего сословия. Евангелие от Анна, глава 1, стих 35. Многие лица развратного поведения оставили греховную жизнь и соделались способными уверовать в Спасителя и последовать ему. Но садукеи и фарисеи отвергли проповедь о покаянии, затем отвергли и Спасителя. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 32. Весьма немногие из них, как то Никодим и Иосиф Аримафейский, Гамалиил, последовали в некоторой степени самоотвержению великого Павла и соделались последователями Христа, с первоотайными, а потом и явными. Не замолк он ныне, глаз вопиющего в пустыне, призывающего всех к покаянию. Замкнутый мученическую смертью устая Анна, но он не перестает выпиять из Евангелия. Чтобы услышать его, нужно благое произволение. Без благого произволения человеки видяще не видят и слышаще не слышат, не разумеют. А иже добрым сердцем и благим слышат слово, то есть удерживают его, и плод творят в терпении. Они видя не видят и слыша не слышат и не разумеют, которые в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 13, Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. С благим произволением примем проповедь о покаянии. Приняв, не придадим ее забвению по причине рассеянности или увлечения пристрастиями. Удержим в памяти, в сердце, сотворим плоды, достойные покаяния. Во-первых, отвергнем самомнение и плотское мудрование, которые убеждают нас гордиться, которые не могут знатным происхождением от боярского или священнического рода, знатным и богатым родством, собственной знатностью и богатством, которые мы имели, живя в мире, различными душевными и телесными способностями, учёностью и начитанностью нашими. Все эти достоинства, даны человеку на время, ничего не значат пред достоинством, дарованным навечно. Вечное, существенное, духовное достоинство наше заключается в том, что мы христиане. Цена, которую приобретено нам это достоинство, бесценна. «Нести свои», — говорит нам апостол, — «куп ли не боисти ценою, превысшую всякой цены, дражайшую кровью Христовую». Прославите оба Бога в теле всех и в душах ваших, я же суть Божия. Не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 19-20. Как за каждого из нас... дна одна цена, то духовное достоинство каждого из нас равно. Несть елен, ни не иудей, варвар и скиф, раб и свободь, но всеческое и во всех Христос. Где нет ни еллина, ни иудея, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос. Послание к колоссянам. Глава 3, стих 11. «Великами есть, — сказал священно-мученик Петр Дамаскин, — яко нарекохся христианин и инок, яко жерекл и си Господи, единому от раб твоих, яко великоти есть, яко наречейся на тебе имя мое. Больше жими есть сие, паче всех царствий земных и небесных, то, чью да не отлучен буду от наречения сладчайшего имени твоего. Добротолюбие, часть третья, книга первая. «Уежа как устяжати истинную веру». Это достоинство требует, чтобы мы благоговели к нему, чтобы по причине его мы благоговели к самим себе, как к сосудам, в которых хранится наслаждение. неоценимое и бездонное сокровище, как храмм божества. Мы должны тщательно охранять себя от всякого зла, как от унизительной для нас скверны, презирать все плотские преимущества, как ничтожные пред нашим духовным достоинством и не свойственные для него. Такова должна быть святая гордость естества обновлённого. Как сказал преподобный Исаия Отчельник: Она до ограждает это естество от нравственного уничтожения. Слово второе. Прекрасное, возвышенное природное свойство презрения ко греху превратилось в падшем естестве в презрение к ближним, в порочные самомнение, самолюбие и гордость. Прежде нежели окончить беседу, снова возвратимся к проповеди Иоанна, обновим в памяти нашей содержание её, чтобы нам быть не только слушателями её, но и исполнителями, чтоб сотворить плод достойный покаяния. Святой пророк Исаия за 7 столетий предвозвещая служение притечи Изложил содержание его проповеди следующим образом: Глас вопиющего в пустыне: Уготовьте путь Господень, правы сотворите стези Бога нашего. Всякая дебрь наполнится, и всяка гора и холм смирится. И будут вся стропатная вправо, и острая в пути гладки. И явится слава Господня, и узрит всяка плоть спасение Божие. Все Бог ваш, все Господь. Господь со крепостью идёт, и мышца Его со властью. Глас вопиющего в пустыне: Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господни изрекли это. Вот Бог наш, вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы Его со властью. Книга пророка Исаии Глава 40, стихи с 3 по 5, 9 и 10. Евангелие от Луки, глава 3, стихи 4 и 5. Уже мы видели, что путём Господа и стезями его в души человеческие. Священное Писание называет соответствующий тому образ мыслей и сердечные чувствования. Чтобы стяжать их, надо наполнить все дебри то есть по всем низменным непроходимым местам надо сделать насыпи для удобного шествия Господу. Надо оставить пьянство, объедение, любодеяние, плотские наслаждения, так называемые «невинные игры в увеселение» словом, все, составляющее собою плотскую и греховную жизнь, низводящая человека, К достоинству несмыслянных скатов и зверей надо заменить их противоположными добродетелями: воздержанием, трезвением, целомудрием. Греховная и плотская жизнь заграждает Господу путь в человеческое сердце. Далее надо смирить или уравнять всякую гору и холм. То есть изгладить из души самомнение и гордость во всех их видах, и в мнимо значительных, и в самых мелочных. Наконец, надо отвергнуть все неправильные и своевольные понятия о вере, эти супротны и острые истерии, вполне подчинившись учению Божию, хранимому в непорочности единою православной восточной церковью. Тогда все кривизны выпрямятся, все неровности сгладятся. Путь для Господа соделается совершенно свободным. Всякий человек удобно получит спасение. Спасение входит в душу вместе с вошедшим в неё Господом. Аминь. Поучение на слова. Вополь содомский и гаморский умножися ко мне, и греси их велицы зело. Сошед убо узрю, аще по воплю их грядущему ко мне совершаются. Вополь содомский велик он, и гаморский великон, и грехах тяжёл он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вополь на них восходящий ко мне. Бытие глава 18, стихи 20 и 21. О, как многие из человеков увлекаются злыми слухами о ближних и клеветой. Многие добрейшие, благонамереннейшие, даже умнейшие люди совершили великие злодеяния, будучи обмануты злым слухом, поверив клевете. соделовший легкомысленно орудием неблагонамеренности, злоумышленности. От чего это? От того, что они забыли о основании всех добродетелей, о богоугодном суде. Всящае закона, суд и милости вера, слова спасителя. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. Оставление суда Естественно ведёт к действиям безрассудным. История человечества неоспоримо свидетельствует, что злодеяниями добродетельных людей были действия безрассудные, или что тоже действия непредварённые судом. Святые отцы, чтобы отличи нас от таких действий, приглашают нас обратить особенное внимание на слова Бога. В Ополь садомский и Гаморский умножися ко мне и гресии хвалицы зело сошед убо узрю аще по вопле их грядущему ко мне совершаются святой димитрий митрополит ростовский летопись святитель заимствует объяснение этих слов священного писания у святых и анна золотаустова григория двоеслово и сидора пелосиутского и пимена великого Рассмотрим значение слов, сказанных Господом Богом нашим. Запечатлеем в памяти эти слова. Будем руководствоваться ими в поведении нашем, чтобы избежать малых и великих злодеяний, часто совершаемых единственно по причине безсудия. Города Содомы и Гоморры были расположены на плододонеснейшей долине под счастливым небом Палестины. Описание сравнивает эту долину по плодородию с Египтом, а по необыкновенному изяществу природы с раем. Бытие, глава 13, стих 10. Жители, обилые земными благами, предались страсти объедения. Для нас непонятна та степень, до которой достигало развитие объедения у древних. пользовавшихся непостижимыми для нас телесную силу и здоровьем. Смотрите речи Цицерона против Антония. Беззаконие Содома состояло в гордости, в сытости хлеба и в изобилии вина. Беззаконие Содомы в гордости, присыщении и праздности. Книга пророка Языкиля, глава 16, стих 49-й. От пресыщения обыкновенно образуется плотское состояние, неразлучное с плотским мудрованием, или образом мыслей человека, приложившегося скотом несмысленным и уподобившего сиим. Он уподобится животным, которые погибают. Псалом 48 стих 13. Неотъемлемо главным существенным характером плотского мудрования Бывает гордость, служащая дверью для всех грехов и пороков. Горды и чужд богопочитания, чужд страха Божия, уважения к закону Божию и гражданскому. Чужд уважения к ближнему, к его пользам, благосостоянию, к самой жизни. Чужд самопознания, чужд добродетели. Врак и злоди человеком и себе. Он способен ко всем беззакониям, как бы имеющий на совершении их какое-то особенное право. Гордый это человек с окаменевшим сердцем и с умом дьявольским. От пресыщения в Содомлянах развилось плотское состояние. Душой плотского состояния сделалась гордость. Душа не смирится, если не будет лишена хлеба. сказал преподобный Пимен Великий алфавитный потерик из соединения слепой гордости и плотского состояния родилось свойственное им чада ненасытный необузданный разврат не удовольствовался этот разврат естественным удовлетворением он пожелал неестественного устремился к нему с неистовством Человецы же сущие в Содоме, говорит Писание, злы и грешны пред Богом взяло. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Бытие глава 13, стих 13. Греши их не уврачевались, от врачевания сильных не опомнились содомляне, не раскаялись в своей греховной жизни. ни после двенадцатилетнего порабащения народу и царю и на племенному ни после поражения их войска и пленения значительного числа граждан бытие глава 14 стихи 4 из 10 по 12 призывалась не раскаянными грешниками не возвратно увлечёнными грехом казнь небесная вопль содомский и гаморский умножися ко мне Вещает Бог возлюбленному пророку своему: И греси и хвалицы зело, сошёт убо узрю, аще по воплю их грядущему ко мне совершаются. Бог, явившийся человеку в образе человека святому Аврааму, патриарху и пророку, чтоб человек был способен внимать словам его, употребляет и образ речи человеческий. что бредь это могла служить назиданием по удоба понятности и удоба приложимости своей для всех человеков и самых простейших Всеведущий и всевидящий и вездесущий Бог говорит сошёд убузрю сошёд узрю точно ли совершаются в Содоме и Гоморе те великие беззакония о которых слух восходит ко мне В этих словах таится мысль «не верю в слуху, намереваюсь удостовериться собственным исследованием, собственным усмотрением». В этих словах заключается наставление нам, чтобы мы не скоро верили словам оклеветывающего и оклеветывающих кого-либо, чтобы мы не спешили осуждать ближнего, наказывать и казнить. чтоб мы не спешили к обязанностям строгости и жестокости, к ремеслу и достоинству палачей, прежде нежели сами не увидим, не узнаем с достоверностью того, в чём обвиняется ближний. Свойственно скудоумию, легкомыслию, свойственно слабой невозвышенной душе вериться с поспешностью словам клеветников, гневаться на оклеветённого устремляться на него смщением и казнями, не узнав об оговоре, справедлив ли он или нет. Часто бывают «злоба злых» началом злой молвы, а легковерие легкомысленных – причинную распространения этой молвы. Злоба злохитрых изобретает клевету и передает ее легкомысленным и скудоумным для посева в обществе человеческом. а иногда ничтожная погрешность, ничтожное согрешение превращаются в величайшие при совокуплении неправды к правде, украшением рассказа колкими насмешками и злонамеренными предположениями. Таким образом, добродетель выставляется пред обществом человеческим грехум, а недостаток, подобно сучцу, преступлением подобным бревну. Наиболее поступает так зло, чтоб прикрыть себя. Оно накидывает чёрное облачение на деятельность ближнего, лицемерно соблазняется на эту деятельность, лицемерно осуждает её, чтоб представить собственную свою деятельность светлую. Нужно трезвение, нужна осторожность, нужен Богом заповеданный суд, чтоб ложь не была принята за истину. чтоб нидоно было быть ие небывшему, чтоб ничтожное не было превращено в громадное и простительное в непростительное. Злой слух должен оповерять собственным судом. Научая на сему, Бог представляет в образец своё божее действие. В Ополь садомский и гаморский, говорит он: умножися ко мне, и греси их велицы зело. Сошет, уба узрю, аще повоплю их, грядущему ко мне, совершаются. Как Всеведец, он знал в точности грехи содумлены Гаморьем, но возлагает на себя действия, свойственные существам ограниченным, чтобы мы действовали соответственно нашей ограниченности, не восхищая себе действия соответственного существу неограниченному. которого и слух, и зрение не могут быть ошибочными, которое не подвержено обману и обольщению. Услышав вопль содомский, Бог не простирает немедленно руки на казнь, предворяет казнь точнейшим исследованием дела, хотя дело и без исследования было известно ему самым точным образом. Оставление суда Единственного основания для правильных и истинно добрых действий было причиной великих злодеяний. Люди, преданные суете, не посвятившие жизни благочестию, пользе человечества, Богу угождению, непрестанно впадают в эту погрешность. Они даже не примечают, что образ действий их ложен по лужености начала, из которого он истекает. Они не ведают о ложности этого начала, потому что не ведают и не хотят ведать закона Божия. Они творят неправду, как бы правду, совершают злодеяния, думая, что совершают великие и добрые дела, или, по крайней мере, дела справедливости. «Путие безумных праве пред ними», — говорит Писание. Книга притчей Соломоновых, глава 12, стих 15. Пример такого поступка и поведения мы видим в поступке и поведении Пентефрия, царедворца фараонова, относительно целомудренного и добродетельного Иосифа. Жена Пентефрия заразилась преступную страстью к Иосифу и, не получив удовлетворения, оговорила по чувству мщения, невинного и праведного пред мужем. Пентефрий без всяких расспросов и исследований заключил Иосифа в темницу. Пентефрий у поступок его казался столько основательным и правильным, конечно, по привычке к такому образу действия, что ему не пришло даже на мысль проверить его в течение всего продолжительного времени, в котором томился Иосиф в тюрьме, да коли не было взведён из неё промыслом божеим святой димитрий летопись неудивительно что язычник не знавший истинного бога подвергся такой погрешности сопряжённой с злодеянием подвергались и ему же святые когда забывали что действия относительно обвинённых и наказание их должны быть предворены судом забыв это, равноапостольный император Константин предал смерти добродетельного, всеми любимого сына своего Криспа, аклеветонного мачеху его Фавсту, по тому же поводу, по которому аклеветон был египтянкою Иосиф. Впоследствии открылась истина. Император предался глубокой печали, плакал, рыдал, раскаивался в своём необдуманном поступке и нашёл себя вынужденным после казни невинного подвергнуть казни виновную. Фавсто лишь на жизни. Последовали два убийства: одно праведное, другое неправедное. Причиной обоих было оставление заповеданного суда Богом и опрометчивое поспешное действие по договору. В житии святой Анны Милостивова, патриарха Александрийского, читаем следующую наставительную и вместе страшную повесть. Некото рынок ходил в течение нескольких дней по Александрии, имея при себе юную, очень красивую девицу. Многие, видевшие это, соблазнились, подумав, что он имеет её для греха, и донесли о том патриарху. Патриарх немедленно отдал приказание схватить обоих и подвергнуть тяжкому телесному наказанию, заключить в тюрьму. Телесные наказания были в общем употреблении у древних. Не изъяты были от них первейшие соновники Римской империи и патриархи. Как, например, подверглись тяжкому телесному наказанию Константинопольский патриарх святой Флавиан, римский папа святой Мартин и другие. Когда наступила ночь, инок явился во сне патриарху, показывая свою спину, изъязвленную немилосердным биением. Угодна ли это тебе, владыка, сказал он. Так ли научен ты апостолом пасти стадо Христово, не нуждою, но волею и побожием? Не принуждённо, но охотно и богоугодно. Первое послание Петра Глава пятая, стих второй. «Поверь мне, что ты ошибся, как человек». Сказав это, инок удалился от него. Патриарх проснулся, начал размышлять о видении. Уразумев свое согрешение, он сидел на одре, печалясь и сожалея о поступке необдуманном и поспешном. Повторяйся, что он сказал. При наступлении утра повелевает привести к себе инока, чтобы видеть его и узнать, он ли являлся ему во сне. Инок пришел с великим трудом, потому что едва был в силах двигаться от тяжких ран. Патриарх, увидев его, сделался как бы мертвым и не мог произнести ни одного слова. Пришедший в себя, он просил инока снять одежду, чтобы удостовериться и не мог произнести ни одного слова. Так ли он изранен, как виден был во сне? С трудом склонился инок снять одежду. Когда он снял ее, открылось, что он был евнух, чего не узнали по наружности его, потому что он был молод. Патриарх, увидев истерзанное тело его, очень сожалел об этом и, призвав оговоривших, отлучил их на три года от церкви. А у инока просил прощения, сказав ему «по». Брат, прости меня, потому что я сделал это в неведении. Я согрешил пред Богом и пред тобою. Однако тебе не следовало ходить так открыто по городу с девицей, чтоб не соблазнились миряне, ведь на тебе образ сыноческий. Тогда Инок отвечал с великим смирением: Поверь мне, владыка, я открою тебе со всей правдою дело. Перед этим я был в Газе, и идя поклониться гробу святых мучеников Кира и Иоанна, встретился с этой девицей вечером. Она припала к ногам моим и со слезами умоляла меня, чтоб я позволил ей сопутствовать мне. Я отказал ей и хотел удалиться от неё. Но она, идя вслед за мною, говорила: "Заклинаю тебя Богом Авраамовым, пришедшим спасти грешников". имеющим судить живых и мёртвых. Не оставь меня. Услышав это, я сказал ей: "Что ты так заклинаешь меня, девица?" Она, рыдая, отвечала мне: "Я еврейка. Хочу оставить злую веру отцов и сделаться христианка. Умоляю тебя, отец, не оставь меня, но спаси душу мою, желающую веровать во Христа". Услышав это, я убоялся суда Божьего и взяв её с собою, учил её святой вере. Пришедши к гробу святых мучеников, я крестил её в церкви и хожу с нею в простате сердца, с намерением поместить её в женский монастырь. Патриарх, услышав это, вздохнул и сказал: "Сколько имеет Бог сокровенных рабов!" а мы, окаянные, не знаем их. И пред всеми поведал он видение, которое было ему ночью. Он взял сто златниц и давал иноку. Но инок не захотел взять ни одной, сказав, «Если инок верует, что Бог печется о нем, то не нуждается в золоте. Если же он любит золото, то не верует существованию Бога». Сказав это, инок поклонился патриарху и ушел. Научившись тяжким опытом, патриарх остерегался легкомысленного осуждения ближних и научал тому же своих словесных овец. Житие святого Иоанна Милостивого. Четь именее, ноября в двенадцатый день. «Между душевными недугами нашими, произведенными в нас падением, замечается невидение своих недостатков, стремление скрыть их и, вместе, Жажда видеть, раскрывать, карать недостатки ближнего. Святой Исаак Сирский, слово восемьдесят девятое. О вреде ревности безрассудной. За неимением средств к открытию недостатков в ближнем или по причине несуществования в нем тех недостатков, которые желалось бы нам видеть, прибегаем к вымыслам, прикрывая, украшая и подкрепляя их блестящими острыми словами. Свой недостаток представляется нам извинительным, ничтожным. Недостаток ближнего усиливаемся увеличить, представить его достойным всякого порицания, всякого наказания. Этот душевный недуг разводит в невнимающих себе в высшей степени, но и во внимающих своему спасению он существует. Нужна бдительность над собою, чтобы избежать увлечения этим недугом. Святой Давид впал в тяжкое согрешение, и в продолжение значительного времени, как это часто бывает с падшими в греховную пропасть, не мог прийти в состояние сознания и раскаяния. Господь повелел пророку Нафану обличить Давида. Пророк изобразил царю согрешение его притчу. которую и грех и согрешивший были прикрыты. Просил суда и наказание для согрешившего. Немедленно Давид произнес приговор, далеко превышавший строгостью требования закона. Вторая книга царств, глава 12, стихи с 1 по 14. Таково свойство падшего естества нашего. Для своего греха, Мы ищем не схождения милости, для грехов ближнего в взыскании и казни. Нужна осмотрительность и осторожность, нужна осторожность от самих себя. Не суди по мнению и соображению твоим, составившимся от разговора, от слуха и слухов, от собственного твоего поверхностного наблюдения. Но подражай Богу, который сказал: Вопль садомский и гоморский, умножися ко мне, и греси их велицы зело. Сошет, уба, узрю, ащи по воплю их грядущему ко мне совершаются. Удостоверься самым точным образом, и тогда только решайся на осуждение, если требует этого от тебя закон, воспрещающий и самое осуждение ближнего, когда оно производится произвольно, без требования закона. Зависть, ненависть и клевета представили обществу человеческому величайших праведников, самого бога человека в виде величайших злодеев. Богоугодный суд должен предотвратить не только все действия наши относительно ближнего, чтобы избежать осуждения и обвинения людей невинных и праведных, или принятия жестоких мер против согрешений, которые совсем не вызывают таких мер. Он должен предворять вообще все наши действия, как внешние, так и внутренние. Этот суд святый отцы называют духовным рассуждением, той главной добродетелью, от которой зависит правильность, а следовательно и всё достоинство всех прочих добродетелей. Преподобный Костяан Римленин. Колация секунда де дискреционе. Добродетель может быть неправильным, и зло может облекаться личиною добродетеля. Естественное добро наше смешано со злом и повреждено им. По причине повреждения нашего мы никак не можем доверять являющимся в нас неблагим по видимому мыслям, неблагим по видимому сердечным влечением. И ограниченность наша и состояние падения требуют, чтобы действия наши не было. непременно были предваримо рассмотрением. Преподобный Коссян Римлянин сообщает нам следующее превосходное учение святого Антония Великого о духовном рассуждении. Некогда к этому угоднику Божию собрались святые старцы из окрестных пустынь и монастырей, и в продолжительной ночной беседе занялись рассмотрением, какая добродетель сохраняет инока от самообольщения и сетей дьявольских. Одни из старцев указывали на посты бдения, потому что ими утончается мысль, и стяжа в чистоту, может удобнее приближаться к Богу. Другие называли «нестяжание и презрение имущества», потому что при этом мысль, расторгнув узы многоразличных земных попечений, удобно усваивается Богу. И ныне отдавали предпочтение милостыне, основываясь на словах Господа: "Приидите благословенние от самого Его, наследуйте уготованное вам царствие отсложение мира и прочее". Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Выслушав мнение всех, великий Антоний отвечал: Всё сказанное вами и нужно и полезно для ищущих Бога. Но этим добродетелям невозможно дать решительного преимущества по той причине, что мы видим многих, проводивших жительство в посте и бдении, удалившихся в пустыню, сохранивших стражейшие нестяжания, раздавших всё имущество на милостыню и пришедших по причине милостыни в крайнюю нищету. потом несчастных отпавших от добродетели, поползнувших в жизнь греховную и в самое отступление от веры. Что было причиной их душевного расстройства? По моему мнению, ничто иное, как то, что они не имели дара рассуждения. Рассуждение научает человека уклоняться во всём без меры и шествовать путём царским. Оно не попущает ни быть ограждённым с десной стороны безмерным воздержанием, ни завилекаться со стороны шуицы излишним послаблением телу. Оно для души как бы око и светильник по учению Евангелия, которое говорит: Светильник телу есть око. Аще убо будет око твоё просто, все тело твоё светло будет. Аще ли око твоё лукаво будет, Всё тело твоё темно будет. В светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло. Если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 22 и 23. Так и есть. Рассуждение, рассматривая все помышления и дела человека, устраняет всякую мысль и намерения лукавые, неугодные Богу, и удаляет от нас прелесть. Это можно доказать Божественным Писанием. Саул, первый царь израильский, не имев рассуждения, омрачился мыслью и не мог понять, что Богу благоугоднее повиновение его заповеди, нежели принесение самопроизвольной жертвы. Он прогневал Бога тем, что что думал угодить ему. Саул не подвергся бы этому, если б стяжал в себе свет рассуждения. Апостол называет рассуждение солнцем. Солнце, сказал он, да не зайдёт в гневе вашем. Послание к Ефесянам глава 4, стих 26. Рассуждение называется окормлением жизни нашей, как сказано в Писании. Им же не есть управление, падают акилиствия. При недостатке попечения падает народ. Книга притчей Соломоновых, глава 11, стих 14. Называется в Писании и советом, без которого мы не должны ничего делать. Самое духовное вино, веселящее сердце человека, воспрещается пить без совета. С советом все твори. советом пий вино. Книга притч Соломоновых, глава 31, стих 4. Так же яко же град стенами разорен и не огражден, так и муж, творяй что без совета. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Книга притч Соломоновых, глава 25, стих 28. В рассуждении соединены премудрость, разум, духовное чувство, различающее добро от зла, без которых не же зиждется наш внутренний дом, не же может быть собрано духовное богатство. Послание к евреям, глава 5, стих 14. Книга притчей Соломоновых, глава 24, стихи 3 и 4. Этим ясно доказывается, что без дара рассуждения не может ни одна добродетель ни состояться, ни прибыть твёрдою до конца. Всех добродетелей мать хранительница рассуждение. С этим положением и мнением великого Антония согласились и прочи ации. Преподобный Киссиан, Каллациус II де дискрационе Духовное рассуждение приобретается чтением священного Писания, преимущественно же Нового Завета, и чтением святых отцов, которых писание соответствует роду жизни, проводимой христианином. Христианин, живущий посреди мира, должен читать отцов, написавших наставление для всех вообще христиан. Христианин, живущий в общежительном монастыре, должен напитываться чтением отеческих наставлений для общежительных иноков. Христианин, пребывающий в уединении, до да погружается в глубины учения святых отшельников, пребывавших постоянно в самозрении и от духовного благодатного видения себя переходивших к духовному благодатному видению Бога. Необходимо, чтобы чтению содействовало жительство «Бывайте же творцы слова, а не то, чьи услышателие, прельщающие себе самих. Будьте же исполнителя слова, а не слышителя только, обманывающие самих себя». Послание Иакова, глава 1, стих 22. «Необходимо, чтоб чтению соответствовало жительство, чтоб чтение могло быть осуществляемо деятельностью». чтобы им не возбуждалась одна бесплодная мечтательность, приводящая в состояние разгорячения и самообольщения. «Светильник ногам амаима закон твой, и свет стезям моим», говорит Священное Писание. «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, стих 105. «Называя ногами вообще деятельность». С тезями — частные поступки христианина, светом — духовное рассуждение. При изучении закона Божия, при собственном усилии к исполнению закона Божия, должно испрашивать усердную и смиренную молитву благодатное озарение свыше. И этому научает нас священное Писание. Не отринь меня от заповедей твоих. Научи меня оправданием Твоим. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Не скрый от меня заповеди Твоя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Научи меня уставам Твоим. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Не скрывай от меня заповедей Твоих. Псалом 118, стихи с 10 по 19. Спасительно наставления священного писания и святых отцов притворять все деяния наши богоугодным судом подвергать этому суду все намерения наши все помышления все сердечные стремления и влечения направлять и внутреннее и внешнее жительство по слову Божию по разуму Божию без этого поведение наше не может быть ни благоразумным, ни добродетельным, ни богоугодным. Без этого мы должны непрестанно подвергаться обману извне и самообольщению внутри себя. Страх Божий да наставит нас трезвению, осторожности, а изучение Слова Божия и жизнь по Слову Божию да доставит нам духовное рассуждение, которое есть дверь в чертог добродетелей, и в сокровищницу духовных благ исполнится исполнится непременно над нами слова Господа Им же босудом судите, судит вам и вню же меру мерите, возмерится вам аминь Евангелие от Матфея глава 7 стих 2